Глава шестая «Вот он, Делэр!» Ксарберус опирался на посох. Впереди, за его спиной, под холмами, средь зеленого занавеса мелькала серостальная гладь неприветливой реки. Целую седмицу они пробирались на запад, нехоженными звериными тропами, обходя перекрестки хоть сколько-нибудь торных дорог. К закату от семьи человеческие, равно как и нечеловеческие поселения, быстро сошли на нет, Исчезли подчинки, Пахари не селились здесь поодиночке. Сжался до едва различимой колеи наезженный ближе к востоку тракт. По настоянию алхимика они несколько раз старошко подбирались к обочине, стараясь увидеть побольше с какого-нибудь холма или дерева. Причем к Сарберу словко лазил на вершины сам, словно молодой. Нейс, умевшая ходить по лесу верховыми путями от ветви к ветви, едва ли не лучше, чем по ровной земле, Сперва обижалась, но потом привыкла. «Чужие глаза своих не заменят, своенравная моя ситха», втолковывал ей алхимик на привале. «Потому что ты не знаешь, чего искать и чего ждать». «Так можно и сказать, досточтимый доктор, язык-то, наверное, не отвалится?» Не оставалось в долгу Нейс. «Сказать? Ха, язвительная это моя. Твои глаза прекрасны, спору нет и узрят многое, но не все. «Да что же, что тогда?» — выходила из себя Наис. «Големов? Или кого похуже, из Некрополиса?» «Ни тех, ни других ты простым зрением не углядишь». Ксарберу сделал многозначительную паузу. «А мне своего дара не передать». Терен слушал хвастовство алхимика молча, почти не вступая в разговоры, зато работая за десятерых. Устраивал лагерь, разводил огонь, несмотря на все протесты ситхи, Сам довольствуясь зелеными побегами и какими-то кореньями, находил время и силы отправиться на охоту, чтобы притащить к району, сбитую камнем птицу или же рыбу, пойманную голыми руками в попавшемся на пути ручье. Стайне, похоже, просто радовалась жизни и тому, что страшное наследие некрополиса подражало когти. С Нейс она благоразумно не заговаривала. Ситха тоже отмалчивалась, лишь изредка перекидываясь фразами с метром к районам, ибо демон, похоже, страдал от разлада в кирване больше всех остальных вместе взятых, и от того, наверное, болтал без умолку. Мечтал бы показать наши огненные рассветы. Нет, не ваше солнце, моя дорогая стая, не настоящее пламя, поднимающееся над краем мира, грозящее обрушиться на него великой волной, сметающей и очищающей. И тогда представьте себе, многопочтенная Нейс, я поднимаю кисть, дабы запечатлеть великую небесную битву и обнаруживаю, что подлые насмешники похитили мой килд, гнусно воспользовавшись возвышенным состоянием моего духа, всецело поглощенного творящимся над моей головой. Кончалось все это обычно тем, что и стаини, и ситха бросались на наутек, спасаться в обществе Тхуса, обычно кравшегося где-то чуть впереди и вне тропы, а то насмерть же заговорит, как шепнула терну бывшая гончая. Один раз на западном тракте им попались на всенайские големы. Полная терция мрачно топала, попирая цветущую землю широкими и плоскими ступнями. Големов заметил, конечно же, терн, или, вернее сказать, тхус, их почувствовал задолго до того, как колонна железных уродов вынырнула из-за поворота. Ксарберус проворно откупорил какую-то скляницу, разбрызгав вокруг себя некую жидкость, пахнущую точь-в-точь, точь, как содержимое выгребных ям, так что утонченная Нейс вся аж сморщилась, аристократически зажимая нос. «Тихо!» — поджал губы алхимик. «Големы могут учуять мои камни, и тогда, милочка, нам всем придется продемонстрировать свои способности в беге с препятствиями по пересеченной местности». «Хорошо идут», — заметил Тёрн, когда Терция скрылась из виду утопов куда-то по направлению к семье. «И охотника опять же поблизости не видно. В Геалмар перебрасывают новейших големов, мудрейший Ксарбирус. Что они тут ищут?» Зачем им сдалась эта земля? Навсеная, насколько мне известно, не собирается ее присоединять. Тоже касается и Некрополиса. Держава и Мастера Смерти готовятся к решающей схватке. Ксарберус даже не морщился, словно и не ощущая отвратительную вонь снадобья. Ведется подготовка театра военных действий, выражаясь языком высокой науки. Погодите, многомудрый. Они что же, решили драться в геалмарских лесах? Нет, конечно же, мой дорогой Тхус, тебе следовало бы согласиться стать моим учеником, тогда бы не задавал столь глупых вопросов. Тхус едва заметно сощурился, со стороны могло показаться, что с затаенной усмешкой Не сомневаюсь, о досточтимый матер. Но что толку возвращаться к раз обсужденному? Так что же все-таки делают тут на Всенайские големы, если аннексия как цель не стоит? «Ищут все, что осталось со времени семи зверей». Вдруг серьезно без обычной кривой улыбочки, ответил алхимик. То же самое, чем были заняты те железные бедолаги, коих ты, мой милый Дхус, вскрыл с таким изяществом и артистизмом, добывая потребные для нашего дела камни. Что можно искать от времени зверей? Они сгинули давным-давно, храмы разграблены, ордена околитов, сколько-то десятилетий или даже веков, хранившие традицию, сошли на нет. В храмах разграблено только то, что сами же храмы и позволили разграбить. На губах Ксарберуса появилась змеиная усмешка. Звери умели хранить свои тайны. И сейчас Навсинай ищет именно их, посылая не людей-соглядатаев, а именно големов. Именно големов, отличающихся абсолютным послушанием, — кивнул алхимик. Люди легко впадают в соблазн, и их куда проще убить, «За големами куда проще проследить?» «Разумеется. Но если следить за ними магическими способами, то высокий аркан имеет средство высмотреть смотрящего. Големы, помимо всего прочего, также и приманка, терн. Ты уничтожил их отделение. Думаешь, высокий аркан оставил это без внимания?» «Хотелось бы верить». Тхус оставался невозмутим. «Так вот не стоит...» Алхимик в упор воззрился на терна. «Удивляюсь твоему легкомыслию. Гибель полутерции уже зафиксирована во всех аналах, и, будь уверен, вплотную изучается сейчас лучшими маготехнеонами». Тхус слегка пожал плечами. «Это не первые големы, коих мне доводилось вскрывать. Ничего, жив пока что». «Мне остается только неодобрительно закатить глаза. Очень, очень неосторожно, сударь мой Тхус. Верховный Аркан ничего не забывает». «Как и Мастера Смерти». У них, полагаю, ко мне тоже немалые счеты. Как-никак помог освобождению одной из гончих, пусть даже и проваливших задание. А ты уверен, — алхимик вдруг заговорщически понизил голос, — что она его именно провалила? — О чем ты, многомудрый? Ты же сам лечил ее, по одной вырезая склянецы с эликсирами Некрополиса. Губы Ксарберуса по-прежнему кривились тонким косым изломом. — Что мы знаем о Некрополисе? В сущности, ничего, кроме лишь того, что его мастера никогда не затевают операции с одним дном. Не исключаю, что вся заваруха с ситхой имела цель лишь сбить всех с толку. Кого всех, достопочтенный доктор? Ну, например, нас с тобой, раз уж ты спас гончую, а я лечил ее раны. Не вижу смысла. Да и какое отстояние толк Некрополису, если вы, многомудры удалили всю дрянь, отравлявшую ей кровь? Дрянь-то я удалил. Многозначительно заявил алхимик. «Но откуда ты знаешь, что у мастеров не осталось другого способа контроля?» «Например?» «Например, тот замечательный ошейничек. Тебя не удивляет, что наше милое стая ни разу не попросила тебя или меня избавить ее от этой ноши, уверяя при этом, что она свободна и ни о чем больше не желает, как никогда ничего не слышать о прежних хозяевах?» Глаза Тхухса сузились. «Досточтимый Мэтр Ксарберус!» Высокоученый доктор. Я верю стайне. Я смотрел ей в глаза, там нет лжи. Боли кровь смыли все, что было смывать». «Слова, слова, слова. Красивые, не спорю», — поморщился медикус, — «но неразумные. Хочешь дожить до глубокой старости, как я? Подозревай всех и каждого, Тхус. Тогда можно надеяться, что тебе не ударят в спину». «И кого же я тогда должен подозревать? Уж не вас ли достопочтенный матер?» «Меня? Конечно, должен. Как ты мог повернуться ко мне спиной, когда я снимал шейник? Что мне мешало вогнать тебе в шейную артерию иголку с каплей усыпляющего снадобья?» «И что бы вы стали делать с храпящим тхусом в вашей лавке?» Пробить броню этого спокойствия казалось невозможным. «Уж нашел бы чего!» — сердито буркнул Ксарберус. «Продал бы в бордель вышибалой!» Тёрн только хмыкнул. «Так всё-таки что с Гончей?» Алхимик не собирался сдаваться так просто. «Ничего, я и верю». «Ну, а я нет», — объявил Ксарберус. «Вернее, не верю ни ей лично, а тому, что в Некрополисе не предусмотрели такого развития событий. Они ведь тоже знают, где я живу, и знают, что у меня хватит познаний повырезать всю их дреноту». «Опомнитесь, досточтимый доктор. Гончего могла убить Нейс. Я мог опоздать, и не спасти». «Вас могло не оказаться дома. Слишком многое оставляется на волю слепого случая. Я знаю почерк мастеров смерти. Они подобного не допускают». «Ты сам не понимаешь, что говоришь», — хмыкнул алхимик. «Именно в том, что твоя стая не выжила во всех передрягах, выказав поистине удивительное везение, я и вижу подвох. Ты ведь прав. Она могла погибнуть от заклинания ситхи, могла умереть от нарушенного баланса эликсиров, «Прежде чем вы дотащили ее до моей лаборатории, меня и впрямь могло не быть в всеми. Только ты видишь здесь цепь счастливых случайностей, а я возможный и очень искушенный расчет, тонкий, продуманный до мелочей, и потому особенно опасный, для меня, разумеется». Взгляд Тхуса, казалось, говорил, «А не преувеличиваешь ли ты собственную известность, почтенный мэтр?» Но вслух Терн не сказал ничего. Терция големов давно скрылась, недовольно ворча себе под нос ушел алхимик, а Тхус все стоял, молча смотря на пустую дорогу, где в красноватой глине четко отпечатались следы широких железных лапищ. «Наконец-то!» — выдохнула Ситха. «Почему наконец-то? Ты ж в лесах везде дома, Нейс». «Потому что приятно видеть, что продвигаешься к цели, Тхус». «Тогда и впрямь поздравляю». «С чем?» Ситха наморщила лоб. «У тебя появилась цель. Когда мы встретились той ночью, ты просто бежала, куда глаза глядят, лишь бы уйти от того ужаса. Рад убедиться, что теперь ты движешься к достижимому». Ситха только отмахнулась. «Опять ты за свое. И тогда у меня была цель, и сейчас есть. А с вами это я так временно. В благодарность, так сказать. как не как ты меня из котла вытащил». Она поежилась явно вспомнив площадь в деревне Таэнгов. Спасибо, что по-прежнему делишь дорогу с нами. Очень серьезно, почти торжественно поклонился Тхус. Не думай, что я не ценю. Ценю, не ценю, все слова, Тхус. Я знаю, что ты не враг, вот и все. В глазах тёрно сверкали теплые искорки. Мы из. Справимся с делом, отправим домой к района, а там глядишь, и другое достойное дело найдется. Честное и справедливое. Это что же? Вновь вскривилась ситха. «Странствовать, как какие-нибудь древние рыцари белой розы? Носы утирать, штаны подтягивать? Нет, никак надевиться на тебя не могу, Терн. Не от мира сего ты точно. Кто-то может дать маху, случайно ошибиться. Ему должно помочь, особенно если это соплеменник. А кто-то вообще ни к чему уж бесполезен и ничтожен. Он только ослабляет рот. В бою дрогнет, покажет спину. Что поручат сделать, завалит. И на кой такие нужны?» «Им помогать только умножать зло через них распространяющееся». «Слабых щенков хороший заводчик топит, пока слепы. Тёрн в упор взглянул на ситху. «А хотя бы и так», — с вызовом бросила та. «Хочешь чего-то добиться, будь жесток. Иногда приходится быть и жестоким. Принцип меньшего зла, и никуда тебе от него не деться. Ну что, скажешь, небось, что ситх там или тхус совсем не то, что щенок?» «Не скажу. Так же отвратительно». Решедшая жизнь драгоценна, храни ее, пока она сама не станет за себя отвечать. «Великие леса, чушь-то какая!» — вздохнула ситха. «Ты, может, и мясо никогда в жизни не едал?» «Почему нет? Но только когда не оставалось другого выхода. И дичь могла спастись, я мог промахнуться». «Запретишь пахарям держать скотину и резать ее по зимнему времени?» Терн едва заметно улыбнулся, показав кончики клыков. «Разве ты еще не поняла, что я ни от кого ничего не требую? Я веду себя так, как считаю правильным, а другим закон свой не навязываю». «В том числе и Таэнгом?» Нейс, похоже, просто не могла остановиться. «Знаешь, самый главный вопрос — вопрос о границах». Терн примирительно склонил голову. Все можно довести до абсурда и противоположности. Я склонен к философии, но еще не философ». Я не составляю всеобщие правила, могу лишь следовать самим для себя установленным. Стоит ли нам спорить дальше? Мои правила не помешали мне выйти на площадь в деревне Таэнгов, твои не мешают тебе оставаться с нами, значит, все хорошо и правильно. Так-таки и все До определенного предела. Тхус отвечал терпеливо, ни малейшего раздражения ни во взгляде, ни в голосе. «Ты знаешь этот предел, как и все остальные, не утопившие душу в себя люби». «Но...» «Достопочтенные, вы еще долго собираетесь тут пререкаться?» Ксарберус недовольно воззрился на спорщиков, держав по поводу своего тягуна. «Стемнеет скоро, а я бы предпочел отплыть сегодня. Мне еще надо пога в надежные руки сдать». Мэтр Ксарберус действительно знал, куда идти. Алхимик безошибочно вывел спутников к крошечной пристани на берегу широкого, но мелкого Деллера. Возле теснилось пять или шесть бревенчатых срубов, крытых соломой. Небольшая ростчищ под поле и огород. Яблоневый сад за невысоким частоколом. «Фактория», — пояснил алхимик, направляясь к строениям. «К счастью, не мастеров смерти и даже не на это держит вольный город Ирч. Видите герб? Белый единорог в красном поле. «Теперь так. Я найму лодки и поднимусь чуть выше. Там есть отмель. Выходите на нее. Нечего пугать местных видом метра Кройона». Тащая за собой меланхоличного Пого, Сарберу слехо припустил к фактории. Терн и спутники остались в густом подросте. Демон устремил голодный взгляд на упитанного соловика, безмятежно нежившегося в густой грязи. Стая не постаралась очутиться поближе к Тхусу, как и всегда, Нейс изо всех сил делала вид, что это ее ни в малейшей степени не интересует. Хактория стояла у слияния двух рек, самого Деллара с его узким и быстрым притоком, Дичером. Ксарберус, безо всяких церемоний, не стучась, распахнул дверь и скрылся внутри. «Как ты думаешь, ему удастся?» «Что может не удастся столь многомудрому и искушенному доктору, превозмогшему такую бездну наук?» бесцеремонно и к неудовольствию в встрял демон. «Конечно!» Тёрн не отрываясь, смотрел на противоположный берег и дальше, на север, вдоль изломанной линии недальнего здесь Велосского хребта. «Там твои сородичи!» едва слышно шепнула стайне, и пальцы бывшей гончей коснулись недвижно повисшей кисти тхуса. Ничего не упускавшая Ней скорчила гримасу и мало что не зашипела, но на это никто не обратил внимания. кроме самого Тёрна, осторожным движением чуть отстранившегося от девушки. «Да, там...» — вслух отозвался он между тем. «Южный берег Сконы, корневая пуща тхусов. Там столбы предков и черепа, добытых на больших загонах чудовищ. Почти как у таэнгов Невеселая усмешка. «Ты хотел бы вернуться туда, правда?» Выражение Нейс, казалось, говорило... Посмотрите на эту сладко поющую птичку, а ведь совсем недавно всю мою ветвь спалила. Взгляд же скорее подошел бы разъяренной рогатой гадюке страху и ужасу южных болот. «Вернуться?» Взгляд Терна, казалось, блуждает где-то очень-очень далеко. «Вернуться?» «Нет». «Ты нам никогда ничего не рассказывал?» На сей раз неис успела встретить раньше бывший гончий. «У каждого есть стена, за которую не следует пускать даже тех, с кем сражаешься спина к спине и лишь последний кусок хлеба». Голос Тхуса полнила печаль. «Мою историю ты знаешь», — с некоторой обидой заявила Стэнни. «Где возводится стена, каждый решает сам, а дело других решать, согласны они с этим или нет. Если не согласны, ничего не мешает им отыскать других, более им подходящих». Тхус говорил рассеянно, словно учитель, повторяющий несознательный малышне урок, каковой им давным-давно следовало бы знать на зубок. Уважаемый Терн совершенно прав. Крайон не упустил случая опуститься в отвлеченное рассуждение. В каждом должна содержаться тайна, ибо все наше стремление – это тяга к неизведанному. Если о будущем с тобою рядом известно все и в точности, то какой смысл? Тихо! Вдруг шикнул Тхус. «Мэтр Ксарберус возвращается». Дверь фактории распахнулась, появился тощий алхимик в сопровождении двоих коренастых мужчин, носивших грубые суконные куртки и широкие порты, почти как у самого Ксарберуса. Вслед за ними вышел третий мужчина, одетый из претензией на элегантность, скорее всего, главный приказчик-распорядитель торгового поста. Мелькнула светловолосая головенка. На крыльцо выскочила девочка лет семи, держа за руку младшего братца, едва переступавшего неуклюжими ножонками. Работники спустили на воду три широких челна. Приказчик вежливо раскланялся с Ксарберусом. Они с алхимиком были явно знакомы раньше. Молодая женщина в цветастом замужнем платье по обряду вольных городов взяла малыша на руки, махнула девочке. Та решительно подскочила к Пога, взялась за повод. Тигун послушно дал себя увести. Работники тоже скрылись в стойлах и вскоре вернулись, неся на плечах тюки к Сарберуса. Алхимик устроился на банке, взялся за весла и с неожиданной легкостью сильными грибками повел караван вверх по течению Долера, быстро скрывшись за низко склонившимися к реке зарослями. «Идем!» Крайон не успел закончить те. Тхуз вдруг напрягся, вытянулся струной, размахнулся посохом и, ломая кусты, бросился прямо к фактории. «Что? Что такое?» — вырвалось разом у стаяни Инейс. Тхус не отвечал, он мчался прямо к сгрудившимся домикам. «Он, он!» — забормотал демон, вдруг сгребая в охапку и гончую, и ситху, ничком бросившись на землю. «Тьфу, черный, совсем спятил!» — взвизгнула ситха, безуспешно пытаясь вырваться. Прямо перед Тхусом, посреди ровного луга, расстилавшегося от речного берега до кромки недальнего леса, где верно бродила скотина обитателей фактории, земля вздрогнула и стала вспучиваться, словно оттуда из ее глубины поднимался островерхий шлем неведомого исполина. Стайни не всхлипнула, зажимая рот ладонью. Вздувшийся пузырь стал уже в рост взрослого человека и самое меньшее вдвое шире. Тхус одним прыжком оказался наверху, закрутил посох, точно отражая незримые удары. В дверях вновь показалась женщина, Глаза ее округлились, она раскрыла рот, словно собиралась крикнуть, но вместо этого лишь бессильно сползла вниз спиной вдоль косяка. Валдырь затрясся, задрожал, по бокам земля стала лопаться, но медленнее, куда медленнее, чем следовало. Вслед за женщиной в проеме возник приказчик в руках слегка изогнутая сабля. Из-за угла вынырнули оба работника с рогатинами на перевес, но сражаться им было не с кем. Тхус отпрыгнул. И в тот же миг из вершины вспухшего пузыря прямо в небо ударил настоящий фонтан желтовато-зеленого гноя. Гниль! Изумленно выдохнула Нейс. Дурно пахнущая дрянь расплескалась по сторонам, и из врас опавшей пустулы полезло неисчислимое скопище многоногих червей, куда омерзительнее и гнуснее, чем любые змеи или нагостые пиявки. Тхус встретил их, крутя посохом настоящую мельницу. Лицо его жутко исказилось, клыки оскалились. При виде желтоватых многоножек обитатели фактории дружно бросились на утёк. Приказчик подхватил в охапку детей. Двое работников тащили под руки, ослабевшую от ужаса женщину. Однако твари не обращали на них никакого внимания. Деловета Шурша, словно управляемая искусным полководцем войска, они стремительно брали тхуса в кольцо. «Пусти меня, чёрный, пусти, пусти, слышишь?» завопило стаяни. «Он же там один!» «У тебя есть средства против гнили?» Яростно выпалила Нейс. «Нет, но я...» Гончая змею, и выскользнула из объятий демона и одним рывком сдернула куртку. «Это должно было остаться, должно было...» Затрещал потайной карман. Появилась вытянутая шестигранная скляница тёмно-алого стекла. «Берегла, да! Вы там, получаете!» Куварка из склянка полетела прямо к лопнувшей пустуле. Над местом, где она упала в траву, стал быстро подниматься густой малинового цвета дым. Клубы его, преодолевая сопротивление ветра, сноровисто поползли к желтым пятнам выплеснувшегося гноя. «Что это такое?» — вырвалось у ситхи. «Последние достижения некрополиса!» — бросила стайни, не поворачивая головы. Теран, беги, беги, слышишь?» Последние слова она уже выкрикнула во всю мощь легких. Низкие и густые клубы, словно фантастические пушистые звери, один за другим опускались прямо на извергавший поток многоножек пузырь. Что-то там закликотало, забурлило, заскворчало, словно котел на медленном огне. Сплошная лента грязно-желтоватых гадов прервалась. Тхус к тому времени уже бросил крутить посох. Стоял, тяжело и устало уронив плечи и опираясь на отполированное дерево обеими руками. Однако над головой его по-прежнему что-то сверкало и кружилось, словно там бешено вертелся еще один, только призрачный шест. Твари же, обступив терно, щелкали жвалами, сучили многосуставчатыми лапами, однако подступить ближе, похоже, не могли, сдерживаемые незримой границей. Тхус медленно и с явным усилием распрямил плечи. Украшенные шипами кулаки разжались, пальцы пробежались по гладкой поверхности посоха раз, другой, третий. Казалось, над лугом зазвучала мелодия, неслышимая, рождающаяся движением рук, наверное, существующая только в глазах видевших это и против собственной воли сопоставлявших увиденное с хранимым в самых дальних уголках памяти. Эту песню пели не ветры и не воды, не колышущиеся травы и даже не ветки в вечно шумящем лесу. Словно кто-то заставил множество сердец биться даже не в унисон, а подобно исполинскому оркестру, состоящему из одних барабанщиков, выводить сложную, неподдающуюся нотной записи симфонию. Ритм нарастал, убыстрялся, грохотал торжествующей лавиной, и в такт этому ритму многоножки стали лопаться одна за другой, обдавая все вокруг волнами непереносимого смрада. Брызги желто-зеленого гноя так и летели в разные стороны. Тхус пошатнулся, пальцы сбились с ритма, и кольцом многоножек тотчас качнулось вперед, сжимаясь, словно руки убийцы на горле жертвы. «У тебя того же больше нет?» Простонал Крайон, хватаясь за голову и забывая даже поименовать себя недостойным. «Есть!» — гончая сжимала в руке уже второй пузырек. «Да погодите вы оба!» — пролаяла Ситха, решительно отпихнув лапищу Крайона. Засмотревшийся на схватку, демон этого даже не заметил. Врученный к Сарберу сам лук растянулся одним гибким, неразличимым глазу движением — Выгнулась и сама ситха, бросая белооперенную стрелу всем телом. Наконечник тускло сверкнул и вонзился где-то среди мешанины хитиновых спин, пробив покровы и пригвоздив к земле одну из тварей. Стрелу тотчас охватило пламя, странное и белое, оставив на земле лишь пепел цвета свежевыпавшего снега. Языки пламени перекинулись на многоножек. Они вспыхивали одна за другой, горели с сухим треском, словно хворост, Огненное кольцо стало быстро расширяться, но лишь несколько мгновений спустя остановилось. Жар угасал, искры опадали. От полусотни тварей не осталось даже золы, однако остальные не обратили на сгинувших товарок никакого внимания. «Уф!» Ситха бессильно уронила оружие, лоб и щеки мгновенно покрылись множеством капелек пота. «Не занимаются твари, но я и не...» Крайон, а ты чего валяешься? Помоги Терну хоть чем-то. Заставлять надо, да? Или струсил? Гончая швырнула вторую скляницу, малиновые клубы делали свое дело, но кольцо вокруг тхуса сжималось все плотнее. Ему уже не поможешь, простонал демон, заламывая руки. «Досточтимый Терн не хотел подвергать нас опасности. Он ясно выразил свои желания, потому-то недостойные не позволил двум мужественным воительницам броситься на врага. «Наше оружие тут, увы, бесполезно, а мне требуется время, чтобы подобрать соответствующие заклинания, если, конечно, таковые вообще найдутся». «Эх!» Ситха только плюнула и, подобрав лук одну за другой, выпустила пять стрел, втыкавшихся в землю то справа, то слева, то спереди, то сзади от оттерна, неподвижно замершего в окружении твари гнили. Тхус, наконец, оглянулся. Казалось, каждое движение, даже самое простое, Дается ему с огромным трудом. Беглецы с Фактории уже успели запрыгнуть в лодке и оттолкнуться от берега. Многоножки по-прежнему смотрели на Терна и только на него. Только теперь из-за плакуниц, купающих в водах Делера листья, появился челнок Ксарбируса. Почтенный доктор многих наук, наверное, потерял терпение. Завидев происходящее, алхимикаш всплеснул руками. «Сюда, крики, скорее!» Мэтра Крайона не пришлось просить дважды. Подскочив, демон бросился на утёк, не забыв ловко закинуть на плечи и ситху, и стаяния. Демон мчался, не разбирая дороги и оставляя за собой настоящую просеку из втоптанного в землю подроста. Чтобы описать дугу по зарослям и с размаху влететь в долларские воды, подняв тучу брызг, демону потребовалось лишь несколько мгновений. Ксарберус с усилием выгребал против течения. «Сюда, сюда давайте!» Ни Ситха, ни Гончая не видели, как именно терно удалось вырваться из кольца. Тхуса заметно шатала. Он дотянулся до борта ближайшего из челнов и обессиленно повалился на него грудью. Вода плескалась ему чуть выше пояса. Пришлось вмешаться Мэтру к району и попросту забросить Тёрна в лодку. Стайне решительно запрыгнула в тот же челнок. Нейс предстояло довольствоваться обществом высокоученого доктора Ксарберуса. К район один занял целый челнок. глубоко осевший в воду. «Гребите, гребите!» — понукал спутников-алхимик, сам налегая на весла. На берегу появилась одинокая желтая многоножка, бессильно защелкала челюстями, но в воду не вступила. «Кутрус дохнет!» — авторитетно бросил Ксарберус. «О них можно больше не думать, тем более, что их оказалось куда меньше, чем обычно. Твоя работа, моя дорогая пациентка!» — окликнул он стояние на концевом челне. Ожесточённо работавшая веслами гончая повернула голову. «Мой досточтимый мэтр. Из старых запасов Некрополиса. Думала, что придется потратить, пока пробиралась через державу. А вон оно как вышло». «Чрезвычайно любопытный эликсир, чрезвычайно. Надеюсь, милочка, ты не откажешь в любезности разрешить мне провести с Сим Декоктом определенные изыскания, когда мы вернемся в Семме. Я смогу воспроизвести его и снабдить тебя куда большим количеством». «Несомненно, доктор, несомненно. Вот только хорошо б сперва вернуться». «Ха, что за недостойные сомнения, ведь я с вами. Конечно, мы вернемся и притом очень скоро. Не забудь также, что выгребать против течения придется только на пути туда, а обратно река нас сама понесет. Алхимик источал энтузиазм и уверенность. «Вообще нам следует привести себя в порядок. Мэтру к району вполне по силам грести за нас всех. Как вы, многоуважаемый мэтр». Демон с некоторой тоской взглянул на лодки. э недостойно имеет мало практики в всём деле». «Действительно, несмотря на всю свою силу, Крайон махал веслами, словно птица, крыльями. Они то зарывались глубоко в воду, то лишь зря скользили по поверхности, поднимая тучу брызг». «Практикой достигается совершенство», — провозгласил Ксарберус. Не сомневаюсь, что многоучёный демон, достигший высот в искусствах и стихосложении, быстро постигнет сие немудрёное дело. А тем временем на третьем челне стая не пыталась заговорить с неподвижно лежавшим на дне тхусом, одновременно взмахивая веслами. «Зачем ты так рисковал, Тёрн?» Едва ли не сердито. «Почему не позвал нас с собой? Крайон меня придавило, не то? И вообще, если б не мой эликсир...» «Вы бы ничего не сделали!» Тхус недвижным взглядом смотрел прямо в голубое летнее небо. Демон был прав. Если бы я хотел вашего участия, то позвал бы, можешь не сомневаться, и даже снадобье Некрополиса тут бы оказалось бессильно. Уж больно мощная пустула лопнула. Врешь, Тхус, ой, завираешься, ты погибать станешь на помощь не позовешь, даже если тебя на куски резать станут. Терн не ответил лежал тяжело и с хрипом дыша. «Не молчи, а!» — попросила бывшая гончая. «Скажи, что сделать? Воды может?» «Нет, ничего не надо, Стая не, спасибо. Я полежу так и... и ничего, приду в себе». «Почему тебе на нас наплевать?» — возмутилась девушка. «Сам твердил, мы керван, мы керван. Какой же тут керван, если ты молчишь, как зомби на допросе?» «Мне не наплевать». Теран шевельнулся. В голосе звучала боль. Но от молчания зачастую куда меньше вреда, чем от слов. Оставь мне мои беды, Стайни. А почему же ты не оставляешь нам наши? Потому что могу судить и сравнивать. А мы, значит, не можем. Гунчая рассердилась не на шутку. Сможете, после того, как Керван докажет жизненность. И когда же это случится? Не надо сарказма, Стайни. Керван пройдет испытание в храме Феникса. И ты расскажешь нам о себе?» «Это настолько необходимо, Стани. «Мне да», — решительно заявила Гонча. «Отсутствие этого знания помешает нам драться плечом к плечу». «Ты обо мне знаешь всё. Я о тебе ничего. Ты нам не доверяешь?» «Кажется...» — слабо усмехнулся Тхус. «Ты начала разговор с того, не нужно ли мне воды». «И что же?» Нужно. «Горло пересохло, пока с тобой спорил». «Ладно». Стайни бросила весла, отстегнула флягу, еще один подарок к Сарберуса, поднесла горлышко к губам Терна. «Тогда скажи хоть, как ты справился с гнилью». «Никак я с ней не справился». Досадливо отвернулся Тхус. «С ней не справишься просто так. Сработал твой эликсир на время». «На время?» «А ты думала, мастера Некрополиса нашли универсальное средство от гнили?» Тёрн поморщился. «Их заплатка просто ненадолго затыкает гнойник, пока гончая не отдалилась на достаточное расстояние, достаточное, чтобы не учуяли, ибо твари все равно коротко короткоживущие. Потом пробка вылетит. Надеюсь только, что обитателям фактории достанет рассудительности не соваться обратно денька-два для верности». Гончая гневно поджала губы. и ещё. Ну и у Хайдака лжи ты себя, краше только на зомбирование мастерам отправлять». Тхус молча повел плечами, мол, какая разница. «Все живы, люди спаслись, детишки, мы тоже». Стая не только скрипнула зубами и отвернулась, нарвавшись прямо на жгучий взгляд ситхи. Гончая передернула плечами и гордо задрала подбородок. Меж тем Мэтр Крайон, под чутким руководством Алхимика, Успешно доказал, что искусство гребли вполне доступно даже демоническим обитателям огненного плана, и теперь увлеченно работал веслами, лихо таща на буксире два других челна. Во втором удобно устроился сам Мэтрк Сарберус, не устававший нахваливать быстрые успехи своего нового ученика, и Ситха, то и дело находившая предлог, чтобы оглянуться на третью лодку с тхусом и бывшей гончей. Своей не надо забывать кровницей. «О чем беспокоится прекрасная Дева лесов? Куртуазно осведомился тощий Медикус. «Всё образовалось наилучшим образом. Признаться, я не ожидал от нашего дорогого демона таких способностей. Посмотри, какой грибок, какая мощь, какое усилие!» Ситха лишь презрительно сощурилась. Вопрос о беспокойстве выглядел явно риторическим. После паники, заклинаний, стрел, беготни и прыжков вдруг наступило полное спокойствие. Крайон, забавляясь новым делом, сильными грибками гнал связку челнов против течения. Мэтр Ксарберус развалился, насколько это позволяла неширокая банка. Ситха же вертелась, словно сидя на муравейнике. «Досточтимый доктор, не знаете ли вы, что с Терном? Почему он так обессилел?» «О, уверяю тебя, с ним ничего страшного», — безмятежно отозвался алхимик. «Просто выложился, творя свои заклятия. Он мальчик крепкий, и скоро придет в себя, можешь не сомневаться». «Он остановил гниль, ведь верно?» «Остановил? О нет! Задержал, как и эликсир нашей смертоносной гончей. То есть, я хотел сказать, нашей бывшей смертоносной гончей, но не более того». «Я таких чар не знаю», — Ситха повесила голову. «А он, Тхус, откуда?» «Норовишь меня разговорить, красавица?» Ксарберус хихикнул и погрозил мне с пальцем. «Что ж, тебе повезло». Я как раз в настроении побеседовать, помогает скоротать время. Терн, скорее всего, обладает редкой способностью обращаться непосредственно к рассеянной силе камней, пребывающих в глубинах земной коры. Это исключительное умение, чаще всего встречающееся, кстати, у полукровок. Ты не разглядела часом, как именно он творил чары? Сперва крутил посох, что твоя мельница, потом... Потом словно заиграл на нем только беззвучно. Так я и думал. Арфа без струн. Беззвучная арфа, да-да, сомнений быть не может. Энергично закивал алхимик. Редчайшая школа, очень редкая. Я признаться полагал, что ее адептов и вовсе не осталось. Откуда же она? Откуда? О, тут даже я вынужден признать свое бессилие, прекрасная моя Сидха. Налы сохранили не так много упоминаний об этом направлении, но все шло откуда-то с юга, с берегов Смарагдового моря. «Устрофлуал, знаешь, и окрестности. Последний раз этот стиль наблюдался в Державе». Алхимик закатил глаза, подсокал языком, вспоминая. «Лет двести назад». «И что же стало?» Ситха сделала невольную паузу. «С носителем». «Как что? Угодил в застенке дознавателей высокого аркана?» Сарберус оставался равнодушен. «Доступные мне архивы утверждали, что он быстро умер, не выдержав пыток». Но и ничего не открыв. В департаменте дознавания после этого полетело немало голов. Насколько я знаю, воспроизвести этот стиль так и не удалось. Хотя Таур-магический университет за истекшие два века выдал не один грант на его изучение. Ходили слухи, что выдает до сих пор. Так что на месте терна я бы очень поберёгся, особенно в пределах Навсиная. Для державы высокого аркана он лакомая добыча. Но Тхус прошёл насквозь всю державу. что лишний раз говорит о его способностях, — подхватил алхимик. То есть с ним точно все хорошо? Прекраснейший нет никакой нужды волноваться. Тонкие губы к кривились, сокривились, не поймешь, то ли глумливо, то ли презрительно. Бывшая гончая стая не вне всякого сомнения, искусного врачевания подобных расстройств и временного бессилия, вызванного перенапряжением магических способностей. Глаза Нейс казалось, сейчас начнут метать молнии. Тхус стерн в надежных руках!» Усмехаясь ситхи прямо в глаза, повторил алхимик. Та не выдержала, отвернулась. Отвернулся и к Сарберус, продолжая самодовольно ухмыляться. А над головой светило яркое незамутненное солнце, и тучи расступились, словно по заказу, и на чистой текущей из гор воде играли бесчисленные блики. Лакуницы по извечному обряду купали листья в прохладных речных струях, вытянувшиеся на добрую дюжину футов подводные травы мерно взмахивали зелеными мохнатыми лапами, словно приветствуя неторопливо поднимавшиеся вверх по течению челны. Желтоватый песок на дне, тени мелких рыбок, то неподвижно замиравших на месте, то срывавшихся и вмиг исчезавших в подводных зарослях, скрылись крыши фактории, исчезли последние следы обиталища разумных, И геалмарские равнины предстали в своем истинном виде — дикой нетронутой земли. Казалось невероятным, что лишь в нескольких днях пути к востоку отсюда дороги вокруг Семи попирали разлапистые ступни стальных големов Навсиная, движимые камнями магии чудовища ползли от холма к холму, от распадка к распадку, мертво уставясь разом во все стороны вспучившимися воспаленными опухолями рубиновых глаз. Войдя во вкус, мэтр Крайон грёб без устали, искренне считая, наверное, что каждое движение весел приближает его к дому. Ксарберос, пребывая в отличнейшем настроении, что-то фальшиво насвистывал себе под нос, время от времени прикладываясь к плоской фляжке. Ситха замерла на корме второго челна, изо всех сил заставляя себя вслушиваться и всматриваться в лес по берегам Делера, а не коситься все время на третью лодку их каравана, где тхус по имени Тёрн по-прежнему лежал на дне, Неподвижный, словно срубленный ствол. Почему она это делает? Ведь он всего лишь тхус, пусть и нахватавшийся чего-то по верхам, пусть даже и прознавший каким-то образом о кодексе Долейны. Что тебе в нем? Острое любопытство, как к диковинке. На что ты готова ради него? Ведь ты же не бросилась спасать его там, возле фактории. Или тебе не дают покоя заблестевшие при виде тёрна глаза гончей твоей кровницы, Кровницы, которую ты упорно не убиваешь. Почему? У тебя в руках редкостное оружие. Двухлоктевая стрела нанижит гончую на древко и пригвоздит к стволу. Так чего же ты медлишь? Поверяла болтовне все того же тхуса о керване? А кровница Нейс, бывшая гончая стая, не оставила Терна в покое, лишь изредка что-то неодобрительно бурча бралась за весла, подправляя бег челнока. «Замечательно!» нержался в лучах заходящего солнца к Сарберус. «Лучшего и пожелать нельзя. С таким великолепным гребцом, как наш демон, мы доберемся куда скорее». «Досточтимый мэтр». «Да, Нейс?» «Я хотела еще спросить про ту гниль на фактории». «А что ж про нее спрашивать? Гниль и гниль. Совершенно обыкновенная, я бы сказал, типичнейшая гниль». «Какая же она типичнейшая, если лопнула среди почти полного безлюдья». Я хоть и в лесу родилась, но тоже кое-что знаю. Тем более, что мы граничили с Навсинаем. Насмотрелись всего и гнили в том числе. А если насмотрелись всего, то следовало бы тебе помнить. Гниль есть процесс, вероятно, то есть в редких случаях проявляющийся вдалеке от основного ареала, а именно густонаселенных людьми земель. Понятие «кривое распределение» тебе, конечно же, не знакомо. Ситха набычилась, упрямо нагнула голову, Но деваться ей было некуда. Так далеко мы с моими учителями продвинуться не успели. Но я не сомневаюсь, что… Что посвященные ситхов владеют сей премудростью? Возможно, очень возможно. Возьму на себя их роль, объясню вкратце. Итак, если мне не изменяет память, определение звучит так. Кривое распределение есть графическое изображение в виде непрерывной линии изменения частот в вариационном ряду, которая функционально связана с изменением вариант. Кривое распределение отражает закономерность изменения частот при отсутствии случайных факторов. Эм, Ага, взмолилась о пощаде. Удовлетворенно заметил алхимик, совершенно не щадя самолюбия за зубами ситхи. Ладно. В общем, если взять 100 случаев прорыва гнили, то 95 из них будут иметь место в плотно заселенных людьми областях. Но пять из этой сотни могут произойти где угодно. В снежной тундре, в выжженной пустыне или, как в нашем случае, посреди глухих лесов. Это случайность, понимаешь ли, о прекрасная Нейс, случайность, обусловленная закономерностью более высокого порядка. Данная пустула могла прорваться десятью лигами южнее или полусотни лиг севернее. Происшедшее никак не следует расценивать, иначе как нелепое совпадение. Когда происходит столько высыпаний гнили там, где ей и положено, не приходится удивляться, что те самые пять из ста также составляют в абсолютном выражении вполне приличное число. «Я поняла», — смиренно поклонилась Нейс, но глаза ситхи остались обиженными и злыми. «Благодарю за разъяснение, о многомудрый мэтр». «Не за что, моя дорогая, не за что». Ксарберус благодушно отмахнулся и вновь принялся что-то гнусавить себе под нос, явно негодными средствами пытаясь изобразить пение со сцены. Тёрн пришел в себя и смог самостоятельно сесть только к вечеру, когда даже могучий Крайон подустал от непрерывной борьбы с неуступчивым Делером. Тем не менее, через борт Тхусу пришлось перебираться с помощью Нейс, прыгнувший в мелкую воду и закинувший руку Тёрна себе на плечи, прежде чем это же успела проделать бывшая гончая — выталкивавшая челн на пологую речную отмель. Подоспел со всегдашними расспросами о состоянии многодостойного метр Крайон. Тхус лишь слегка кивал, мол, ничего, справимся. «Надеюсь, достопочтенный правильно понял мотивы моих поступков». Умилительно складывая жуткого вида лапища, демон просительно глядел на Тёрна. «Ну, конечно, мэтр». Улыбка у Тхуса вышла слабая, но от того не менее искренняя. «Ты всё сделал правильно. У меня в одиночку были шансы отбиться от гнили. Что, собственно, и случилось. А если б мы кинулись всем скопом, я думал бы не о деле, а о товарищах по кервану». «Значит, досточтимые не держит сердце на недостойного?» «Вечные звери. Разумеется, нет». Вздохнул Тхус. Подошел и к Сарберус, одобрительно похлопал по плечу, стараясь не попасть ненароком по остриям выступающих шипов. «Прекрасная работа, мой дорогой Тхус, просто прекрасная. И после такой демонстрации ты по-прежнему утверждаешь, что не хочешь стать моим учеником?» «Благодарю многомудрого мэтра, но нет». «Хм. Ну тогда прими в качестве доброго совета. Не стоит так явно показывать всем и каждому, что владеешь техникой беззвучной арфы. Это может вызвать м -м, нездоровый интерес к твоей персоне у собирателей магических диковинок, назовем их так, вроде того же Ордена Чаши. Я уж и не спрашиваю, где тебя могли научить такому». «Где бы ни научили». Лицо Терна осталось непроницаемым. «Главное, что неплохому и неплохо». «Что неплохо, это точно», — кивнул алхимик. «Но не слишком ли ты завязан на этот посох? Маги, вкладывавшие слишком много в материальное воплощение собственных сил, как правило, плачевно кончали». Последние слова Ксарберус произнес, внимательно глядя на Терна. Тхус лишь пожал плечами. «Ты ошибаешься, многомудрый. Ведь мой посох не более чем символ, для удобства. Утонченный гурман с удовольствием воспользуется на званом обеде дюжиной разных ложек, вилок и ножей, но если припёрло, сможет поесть руками». Ксарберус выразительно поднял бровь. «Аналогия не точна, как и все аналогии». «Знавал я таких гурманов, что не стали бы есть руками, даже умирая от голода». Тхус ничего не ответил, просто кивнул, мол, спорить не стану, и отошел. На лице алхимика мелькнуло нечто вроде разочарования, словно он рассчитывал, что задетый за живое тёрн отбросит посох и продемонстрирует настоящее умение. Вечером берега Делера звучали множеством птичьих голосов, провожавших зорьку, Над склонившимися венчиками сладкоцветов кружились хороводы светлячков. Несколько тут же устроились на плечах и даже на кончиках бровей ситхи, превратив недвижный силуэт лесной обитательницы в сказочную Ильсаидин, деву снов, по преданию являвшуюся как раз в облаке светляков, ее слуг и спутников. Нейс не шевелилась, предоставив крохотным созданиям резвиться как им угодно. Костер разожгли по требованию к Сарберуса, утверждавшего, что помимо прочего он должен осмотреть свою недавнюю пациентку. Разрезы, сделанные скальпелем алхимика, затягивались на бывшей гончей с поразительной быстротой. Мои эликсиры, горделиво заявил Метарк Сарберус, заметив взгляд Терна, устремленный на существенно уменьшившийся багровый росчерк, Ускоренная регенерация, причем не просто заполнение соединительной тканью, а именно регенерация, восстановление как было. «У меня шрамов не остается, мой дорогой Тхус. «Уважаю ваше искусство, достопочтенный доктор!» Последовал легкий кивок. Небо пылало хвостатой кометой, наискось перечеркнувшейся созвездие Жужелицы. Приняв облик пламенного меча, сгусток огня казался угрожающе занесенным над всем миром семи зверей. В былые времена они, все семеро, встали бы на защиту собственного обиталища, Ибо Комета, как утверждали некоторые из древних сказаний, есть не что иное, как клинок в руке незримого царя демонов, только и ждущего удобного момента, дабы изрубить несчастную землю на миллионы миллионов кусков. Служители Ома Прокреатора, конечно же, с этим спорили. По их мнению, Комета являла собой не что иное, как огненный плевок Шхара или его наложницы Жингры, изгнанных Великим Омом вместе с их нечестивыми слугами, семью зверями. После этого бесам только и осталось, что плеваться и топать в бессильной злости. «Комета пройдет», — говорили в храмах Ома, — «пройдет, как не раз проходила и прежде, как прошел небесный сад, когда онах комет по небу блуждала куда больше». Стая, не дай ей волю, и вовсе не отошла бы от Хуса. Однако сейчас ее деловито крутил и вертел к Сарберус, жесткими уверенными руками опытного лекаря, не делая ни единого лишнего движения. И гончая могла только метать ревнивые взгляды на ситху, устроившуюся непозволительно близко к Терну вместе со своими светляками. Крайон замер на самом краю светового круга, прилег темной грудой, время от времени моргая красными, жутковато смотрящимися во мраке глазами. Ему было лучше всех. Это остальные мучились неведомыми страхами и сомнениями, влача на плечах груз неведомых ошибок и угрызений совести. Демон же просто возвращался домой. И на следующий день они тем же порядком поднимались по быстрому неглубокому Делеру. С Велосского хребта время от времени сбегал короткий приток, сливаясь с основным руслом. Всякий раз Терн окунал пальцы в воду, осторожно пробуя воду на вкус. «Гниль!» — заявил он, когда челноки на третий день пути миновали устье очередной речушки. «Там, в горах, выше по течению, излилась невозбранно». Ксарберус нахмурился. Ней сметнула на травника ехидный взгляд. Впрочем, многоученый доктор отнюдь не смутился. «Как интересно, впервые сталкиваюсь с подобным феноменом. Если б не мое обещание мэтру к району, честное слово, все бы сейчас бросил и отправился к месту воспаления». «Воспаление? Гниль очень напоминает обычные человеческие прыщи», с важным видом пояснил Ксарберус. «Те самые, появляющиеся в ранней юности и проходящие с возрастом». но это излияние случилось действительно посреди полного безлюдья. Тут бродят только трапперы, да и то по одному за год. Хм. Друг мой Тхус, а что ты думаешь по этому поводу? И, кстати, как ты определил наличие гноя в воде? При такой степени разбавления я не могу себе представить, чтобы... Вы, почтенный доктор, сами все сказали. Арфа без не на такое способна. Залихватский тон Тхуса совершенно не вязался с выражением его лица. «Не понимаю я тебя». Ксарберус скрестил руки на груди, беззастенчиво пользуясь, как и остальной караван невероятной физической мощью демона. «Мы делаем одно дело. Зачем эти секреты?» «Какие же тут секреты, Мэтр?» Это говорил уже прежний Тёрн. Спокойный, чуть мрачноватый, сосредоточенный. «Я могу почувствовать гниль на вкус, даже если ее в воде одна капля на бочку. Тут примерно так оно и выходит». «Ты не пользовался магией», — авторитетно заявил алхимик. «Значит, это или врожденное, или благоприобретённое. Насколько я знаком с анатомией и физиологией обычных представителей племени тхусов, у тебя это качество именно благоприобретённое. Тебя хорошо готовили, друг мой Тёрн, не хуже, чем нашу прекрасную Стайни. Не пойму только, почему твои наставники при таких талантах еще не свернули шею Некрополису». «Потому что любая гончая на кулачках легко свернет мне шею, Мэтр!» «Не скромничай!» — фыркнул Ксарберус. «Любая гончая с тобой бы только кровью умылась. Она тебя на кулачки, а ты ее этой, как ее, арфой без струн!» Он хихикнул. Тхус только пожал плечами, явно не желая спорить дальше. «Как ты считаешь, Стайни?» — не унимался алхимик. «Если кто-то живым вырывается из кольца многоножек, то я б с таким даже полносильной гончей постереглась бы на кулачки выходить. Это не важно, терпеливо сказал Тхус, глядя прямо в глаза к Сарберусу. Досточтимый доктор, мы действительно делаем одно дело вы знаток гнили, неужто вас не настораживают последние совпадения? Алхимик уже привычным для остальных движением поднял бровь. Здесь не слишком подходящее место для подобных бесед, мой милый Тхус. Слова над рекой далеко разносятся, «Но тебя я понял. Нет, любезный друг Тёрн, я не думаю, что за нами кто-то охотится. До сих пор никто, ни одна сила в пределах Райлига не смогла обуздать гниль и поставить ее себе на службу. Ни Держава, ни Некрополис, ни Чаша, ни Солнце, и уж тем более не Роза. Больше я значительных игроков в нашем скромном уголке и не знаю. Южные чародеи, среди них встречаются владеющие оригинальными, зачастую утраченными на Севере стилями». Но уж слишком они увлекаются материальным и прозаической борьбой за власть. Не доверяют друг другу, грызутся, копят камни магии в своих замках. Там нет ничего подобного Высокому Аркану или Совету Мастеров. Там некому объединить талантливых одиночек, направив их усилия к общей цели. За морем мечей в анских пределах нечего даже и искать. У их полуденных соседей, королевств западного дракона, Может, кто-то и мог появиться, но очень-очень вряд ли. Мы бы знали. «Мы — это кто?» «Мы, мой дорогой Тхуз, в данном случае — сообщество ученых, озабоченных распространением гнили и считающих необходимым ее удержание в естественных границах». «То есть...» — подала голос Нейс. «Гнилью никто управлять не может». Ксарберус энергично затряс головой. «Никто, моя прекрасная ситха!» Иначе нам пришлось бы признать, что вода без вмешательства магии способна течь вверх по склону, а дважды два в обычной жизни равно пяти. Значит, это случайность, — напирала лесная дева. Нет, — вдруг отрезал алхимик. Это уже не случайность. Случайностью оно может стать, только если и Некрополис, и Держава, и Королевство вдоль моря Тысячи Бухт сейчас являются бы один сплошной ковер из пустул гнили. И это, честно признаюсь вам, меня очень тревожит. Но нелогично ли признать ограниченность собственных познаний, вместо того, чтобы утверждать «не может быть, потому что не может быть никогда»?» Вновь подделок Сарберуса Ситха. Однако алхимик не обратил на насмешку никакого внимания. «Греби, греби, мой добрый демон!» прикрикнул он на аж раскрывший ворот от любопытства краёна, и уселся на корме челнока, раскрыв толстую книжицу в прочном кожаном переплете. Покрытый ожогами палец с желтоватым ногтем пополз по строчкам. Сам достопочтенный доктор что-то невнятно бормотал себе под нос. Не удовлетворившись чтением, извлек восковую дощечку и стело, принявшись что-то чертить и вычислять, то и дело сверяясь с раскрытыми страницами. Остальные с благоговейным молчанием наблюдали за его манипуляциями, И только в глазах тхуса нет-нет, да и проскакивала усмешливая искорка. «Странно», — объявил он наконец. «Чтобы, скажем, создать хотя бы достоверную иллюзию гнили, необходима концентрация камней магии и генерируемой ими свободной силы, несовместимая с жизнью». «Это как, доктор?» «Это, Нейс, милочка, означает, что вблизи такой кучи камней любой адепт протянет ноги». какими бы чарами он не прикрывался и какими бы отводными каналами не пользовался, — раздраженно заявил алхимик. «Нет, чушь, чушь, конечно. Придется поверить во флуктуацию, в нелепую случайность, как ни прискорбно. Но если гниль вблизи нас прорвется в третий раз...» Он не закончил фразы, лишь выразительно покрутил головой. «То что же, Мэтр?» — не унималась Ситха. Но на сей раз алхимик вообще не удостоил ее ответом, пусть даже и раздраженным. Сидел, неотрывно глядя в свою дощечку, то и дело стирая и поправляя стелом написанное. Что это было, Тёрн? Гончая привычно занимала место в челне вместе с почти полностью оправившимся тхусом. Ты огнили, Стань? О чем же еще? Ты считаешь, ее на нас кто-то нацеливает? Я привык верить фактам. Один раз совпадение, два раза несомненная связь, три — уверенность. Но ведь во второй раз это случилось далеко от нас. Не так и далеко, не больше полулиги. И что? Что это значит?» — приставала гончая. Однако Тхус лишь сузил глаза. «Ты хочешь непременно услыхать это от меня? Или скажешь сама?» «На нас охотятся?» — голос Стайни упал до шепота. «Кому-то кому, кому подвластна сама гниль? Тхус слегка вздохнул. не друг мой. Ну как можно такое говорить?» «Мэтр Ксарберус прав. Такими силами никто живое распоряжаться не может. А если бы смог, то не терял бы времени на каких многоножек, а просто прихлопнул бы нас снулых как мухи осенью. Нет, никто за нами не охотится. Я просто говорил, что в действиях гнили появился новый фактор. Пока еще не слишком мне понятный, признаюсь честно. Но сделаю все, чтобы понять». Уловив, что большего от Тёрна не добиться, гончая послушно отстала. Следующие несколько дней прошли спокойнее. Делэр невозбранно катил свои воды, пару раз попадались медленные плоты. Хоть и не густо заселённый, западный Геалмар нуждался в водных путях. Всякий раз Тёрну приходилось браться за посох. Надо сказать, с явной неохотой. И накидывать на окраёна плащ невидимости. Оба раза помогло. Но Тхус после этих заклинаний вновь ложился на дно челнока и лежал, молча, неподвижно, по несколько часов. Тем не менее, прорыва в гнили не случалось. Не появлялись и големы. Зато на юге мало-помалу поднимался эстерский хребет, а сам Делэр, заметно сузившись и приняв в себя извилистую Мэнго, последний крупный приток перед крепостью Этар ощутимо приблизил путников к цели. «Здесь остановимся, Мэтр Крайон!» Ксарберус указал на отлогую мель, удобную для высадки. «Нечего нам соваться в город в таком составе». «Недостойный сам бы никогда туда не полез». «Разумеется. Логичнее всего, если мы отправимся вдвоем состоянии. Она сейчас уже совсем не похожа на гончую, особенно если замотает шею шарфом», — подмигнул девушке алхимик. «Ни к чему тревожить местную стражу. Здесь служба куда живее, чем в Семме». Поэтому не стоит показываться здесь ни нашей прекрасной ситхе, ни столь дивно очешуянному господину-демону, ни отважному тхусу. Дайте сделать дело людям. Никто не возражал. Ситха по понятным причинам терпеть не могла города человеческой расы, возведенные зачастую на костях старых лесов ее народа. Крайон не желал ни в чем перечить досточтимому мэтру к Сарберусу. Но а чего хотел или же не хотел Тёрн — как всегда оставалось загадкой. Этар официально именовался Вольной Крепостью, и обе великие державы, как Навсинай, так и Некрополис, ревниво следили, чтобы этот статус так и сохранялся, разумеется, до тех пор, пока это соответствует их интересам. До древний договор между Высоким Арканом и Мастерами Смерти гласил, что Геалмар должен оставаться свободным, что основанное в незапамятные времена, помнившие еще семь зверей крепость, Призвано служить местом пребывания двух посланников, призванных следить за соблюдением баланса. Этих посланников ни та, ни другая сторона давным-давно уже не держала, за важностью событий, имевших место где-то еще. Но Этар действительно остался вольным городом. И, разумеется, кишел прознатчиками и доглядчиками со всех четырех сторон света. Недовольные из пределов державы Навсинай давно убедились в истинности старого правила — Хочешь спать спокойнее? Беги подальше. Обманчивая близость и глухость ненаселенного Геалмара мало кого сбило с толку. Большинство предпочло податься севернее, где шуровали повстанцы неуловимого Уэртау, по слухам, разумеется, сильно преувеличенным. Борца за свободу, защитника слабых и обиженных, отнимавшего, как и положено герою легенды, деньги у богатых и раздававшего их бедным. Все это и еще многое другое, Ксарберус рассказывал стайне, пока они приближались к воротам крепости. Этар служил нечто вроде столицы Вольного Геалмара. Вернее сказать, местом, где можно было расторговаться, продав и купив почти все, чем богаты были земли между Таэнгским и Велосским хребтами. Конечно, негоцианты из далекого Луала, областей к югу от пояса, то есть перешейка, соединившего полуночную и полуденную части западного континента, Тут, в Этаре, не появлялись, но все прочее, включая превосходное оружие гномов Дин Арана, продавалось совершенно свободно. А Эл, Верин, Аэлина, Клоссы, Кессера могли за себя постоять. В их владениях, равно как и вблизи, железные болваны на шастать не дерзали. Не показывались они и в самом городе, точно так же, как и в Семме. Этар встретил путников непролазной грязью после только что прошедшего короткого ливня, С одной стороны он смыл накопившиеся в сточных канавах нечистоты, но ну с другой глинистые незамощенные улицы обратились в сплошное месиво. Ксарберус брезгливо подбирал полы и плаща и старался на цыпочках пробираться вдоль стен, где казалось по суше. Дома в Италии выглядели куда беднее, чем жилища семейцев, но лишь на окраинах. Когда алхимика, бывшая гончая, миновали второе кольцо стен, под сапогами разостлалась добротная каменная мостовая. А по сторонам поднялись двух- и даже трехэтажные, узкие по фасаду дома с многочисленными лавками. Расслоение на богатых и бедных в вольной крепости оказалось куда резче, чем в дальнем северном выселке. Город жил торговлей да мелкими подчинками. Настоящие ремесленники-мастера предпочитали тот же Семми, где окрестности слыли куда безопаснее, а близкий Таэнгский хребет служил удобным источником угля, железок, камня и тому подобного. Хозяева богатых лавок прекрасно знали Ксарберуса. Народные купчины не гнушались самолично выйти на улицу, на перебой приглашая многоуважаемого мэтра посетить их скромные заведения, уверяя, что и молодой госпоже найдется на что посмотреть. Ксарберус с вежливым достоинством кланялся, благодарил за честь и обещал непременно заглянуть в следующий раз. Рынок радовал обилием, но удивить смог бы разве что обитателя совсем уж дремучих чащоб, Алхимик деловито занялся покупками, без малейшего колебания грузя все приобретенное на спину своей недавней пациентки. «Не тяжело?» — всякий раз осведомлялся он с должной степенью заботливости. «Видишь, как хорошо. Не зря я старался!» — заканчивал он не без гордости. Гончая только кивала. Стража выборного магистрата тоже прекрасно знала, кто такой Мэтр Ксарберус — и не задала им ни одного вопроса, когда они, тяжело нагруженные, проходили через городские ворота. Алхимик и гончая не отошли и на полсотни шагов, когда утоптанная до твердости камня земля под воротной аркой, спугающей стремительностью, вспухла и лопнула, извергнув уже знакомые потоки желтоватого гноя. Стражники, побросав гизармы, с бросились на утёк. Только один совсем молодой паренек, покрасневший, когда дерзнул бросить более-менее откровенный взгляд на гончую и столкнулся с ней глазами. Только он один замешкался, ухватившись за веревку колокола, успел ударить дважды, и желтые твари с деловитым шелестом поползли по его ногам. Дикий вопль оборвался очень быстро. Пальцы стаяния нырнули в потайной кармашек, где хранились тонкие и узкие склянки со снадобьями. «Скорее!» — взвизгнул алхимик, хватая гончую за руку. «Сколько у тебя еще такого эликсира?» «Четыре скляницы! растерялась Стайни. «Всех зверей им на погибель!» — по-старинному ругнулся Ксарберус. Все равно давай, давай же!» — добавил он, заметив выражение гончей. Стайни не заставила просить себя дважды. Поток желтых многоножек деловито устремился прямо в ворота, замершие в полусотни шагов. Алхимик и девушка их не слишком заинтересовали. Стайни выхватила алый пузырек, сжала в кулаке, Даже без эликсиров она двигалась очень быстро и очень плавно. Инъекции в суставы! пробормотал алхимик, наблюдая за сорвавшейся с места фигуркой. Шагов за двадцать стая стайне широко размахнулась, и миг спустя пурпурное облако наглухо закрыло страшный гнойник. Гончая швырнула пузырек прямо вместо разрыва, чтобы облакам потребовалось тратить время, добираясь ко вскрывшейся пустуле. Довольно? сварливо встретил ее Ксарберус. «Могла бы и отсюда запустить. Зачем рисковала?» «Чем ближе к прорыву начинается истечение, тем дольше будет действовать. А там, в городе, там же люди, дети. Каждая секунда. Каждая лишняя тварь». «Все понятно. Набралась у своего тхуса этих завиральных идей», — буркнул алхимик. «Вот что, моя дорогая. Дай-ка ты мне одну из трех оставшихся склянец. Так оно вернее будет». «Заставим снадобья Некрополиса поработать на общее благо, как сказал бы наш прекрасно душный Тёрн. Интересно, как скоро очаровательной Ситхе удастся затащить его в постель?» Безо всякой, казалось бы, связи вдруг закончил травник. Гунча вспыхнула до корней волос. Кулаки ее сжались. Ксарберус словно бы ничего не заметил. «Ситха Итхус!» беззаботно продолжал алхимик. «Славная парочка, нечего сказать. Ты пошире, пошире, шагай, моя прекрасная госпожа Стайни. Или забыла, что твой эликсир запечатал пустулу ненавечно? Хотя, разумеется, город ты спасла. Этар теперь должен тебе памятник из золота в полный рост. Вырвалось не так много тварей. Люди успеют разбежаться, уйти. А через сутки многоножки передохнут». «Третий раз, Мэтр Ксарберус», — осторожно напомнила ему Стайни. «Это уже третий раз». «Сам знаю», — недовольно буркнул тот. «Скоро голову себе совсем сломаю. Нет этому разумного объяснения, нет, и все тут. Вернусь всеми, засяду за работу. Знала б ты, дорогая моя, что это значит — прицельно бьющая гниль». «Представляю, мэтр, в некрополисе уделяли ей немалое внимание». «Вижу, что уделяли», — буркнул алхимик. И не могу не признать, что твои бывшие мастера годятся не только зомби из кусков сшивать. Тяжелый мешок пригибал тонкую стая к земле, но шагу она не сбавляла и даже не запыхалась. Сарберус едва за ней успевал. А мне. Эх, сколько ж придется ноги трудить! Все места нетипических прорывов обойти, взять пробы, домой вернуться. Ах, мэтр, давайте сперва все вернемся. Нам ведь еще храм Феникса отыскивать, а если не отыщем. «Вообще завелось с кихребет подаваться. Едва ли к осени тогда управимся. «Всё найдём», — непререкаемо заявил Ксарберус. «И куда раньше. Все на самом деле просто. Неожиданности — это для тех, кто не умеет планировать». Стоянин не сдержалась, — хмыкнула. «А, думаешь, старый дурак совсем из ума выжил?» — съехидничал алхимик. «Нет, еще не совсем, не совсем. Есть неожиданности». «И неожиданности. Вот гниль, например. Это неожиданность. А храм? Мне доподлинно известно, каких существ он может притягивать. Ничего страшного». «А почему же там не может оказаться чего-то неожиданного, как с гнилью?» Алхимик снисходительно усмехнулся. «Да потому что гниль — процесс живой развивающий. Да простится мне это кощунственное сопоставление. А магия зверей ушла». «Ушла она совсем. Остались только старые отпорные заклятия, какие еще не сработали по каким-нибудь роющим норы зверькам или там змеям. Есть разница, не находишь?» Стайни не стало спорить. «Веселье продолжается», — громогласно объявил Ксарберус, едва они появились в лагере. «Гниль! Прямо у нас на виду в воротах Этара!» Терн лишь слегка сжал зубы. «Мы почувствовали». выразительно произнёс Крайон. В присутствии алхимика демон очень присмирел, уже не декламируя стихов по поводу и без повода, равно как и не вспоминая родной план. «Даже я недостойный, что уж говорить о многомудром Тёрне». «Завоняло гнилью, да», — процедил Тхус. «Значит, в воротах Этара. Что ж сейчас с городом?» Ее благодари», — сварливо кивнул алхимик. «Стая не запечатала пустулу. Конечно, не так, чтобы очень надолго, но большинство населения бесспорно спасется. и осталось у нас только две скляницы ее эликсира». «Три!» Демон потешно сдвинул выдающиеся кожистые валики бровей. «Две, потому что одну я поспешил зарезервировать для себя. Надо же разобраться, где и как мастера так сумели натянуть нос высокому аркану, так что призываю всех к осторожности». «Когда справимся с нашим делом, и я вернусь всеми, тогда, пожалуйста, передавите хоть всех многоножек по одной. А пока что придется утроить бдительность». «Толку-то», — фыркнула Нейс, — «толку от этой бдительности». «Многодостойные не стоит так отчаиваться. Я хоть и страдаю целым рядом несовершенств, однако чем дальше, тем больше приучаюсь чуять эту вашу гниль», — вдруг заявил Крайон. Тот то сейчас ты, мэтр, помалкивал», — не сдавалась Ситха. «Недостойный еще не был уверен», — парировал демон. Терн подступил вплотную к Сарберусу. «Досточтимый мэтр, вы уверены, что наш поход следует продолжать?» «Да, разумеется», — последовал энергичный кивок. «Ты дал слово, мой дорогой Тхус, я тоже, а слово надо держать, как нас всех учили в детстве». «Э, почтеннейший Терн, как это, следует ли продолжать наш поход?» Всполошился и Крайон. Я не готов, я не могу. Последняя надежда. Что-то пошло неправильно, очень неправильно. Проговорил Тхус, никому в отдельности не обращаясь. Не строй из себя непризнанного пророка, любезный Терн. Я совершенно согласен, что Гниль ведет себя абсолютно атипично, но а Гниль может именно вести именно себя. Тьфу. «Брось цепляться к словам, Тхус!» «Вам, достойнейший мэтр, как никому, следует относиться к ним осторожно и подбирать с «Хорошо, хорошо!» Ксарберус не скрывал раздражение. «Я же не упертый начетник, видящий одну лишь страницу фолианта и игнорирующий все остальное. Я не верил, что такое случится с гнилью, но реальность, что называется, бьет в глаза. Тем не менее, пока я не вижу причин прекращать поход». Мы в долгу перед мэтром Крайоном. Как только он отправится назад, я вплотную займусь этой новой тенденцией в чистоте и локализации проявлений гнили. Вновь приглашаю присоединиться, сударь мой тхус». Тёрн не ответил, взглянул на стайни. «Как ты считаешь?» «Тёрн», — гончая опустила антрацитовые глаза. «Я тебе верю. Если ты говоришь, что идти не надо, я соглашусь, но мэтр Крайон, он ничем не виноват. «Женщине и дети в Итаре тоже ничем не виноваты, стань. «Да хватит вам, как белки неразумные!» Ситха потеряла терпение. «Гниль не гниль, решили делаем, а не рыдаем!» Над лагерем повисло молчание. Крайон растерянно хлопал глазами. Ксарберус, прищурившись, глядел на Нейс, Стайни натерно. Отхус долго молчал. «Досточтимый мэтр Ксарберус!» Сколько нам еще добираться до этого храма и как? Как? Вверх по Сеттану, притоку Делера, к самым его истокам, к водопаду Мелара. Сколько? С силой нашего дорогого краяна четверо суток, самое большее пятеро. Найдем место почище, я проведу поиск. Он действует на три дня пути, так что через восемь-девять дней точно окажемся на месте. Хорошо. Продолжим путь. Тхус явно колебался. И согласие у него получилось весьма неохотным. Берега сходились все ближе. Узкий и глубокий Сетон сбегал с гор, пробив себе неширокую щель в зеленых предгорьях. Течение убыстрилось. По берегам поднялись хвойные леса. Фермеры и хуторяне селились севернее Этара на равнине вдоль Делэры. Глушь в верховьях сеттана привлекала, как и почти все остальные просторы Геалмара, только следопытов и звероловов. Четыре дня пути миновали, пролетели как один. Мало-помалу река начала мельчать, все больше попадалось камней и настоящих порогов. Вот и все. Был пятый день с того момента, как караван миновал этар. Речное русло вздыбилось белопенным зверем, вознесшимся на десятки футов водопадом. Его можно было обойти, но Ксарберус только покачал головой и повторил. Вот и все, рекомый водопад. Теперь забраться повыше и...» «И что же?» «Вам, включая и прекрасных лесных дев, отойти подальше, устроиться поудобнее и ждать, пока я закончу». «Тёрн, скажи мне, что происходит, Тёрн? Ты за четыре дня едва ли четыре же слова и проронил». «Стайни», — вздохнул Тёрн. «Я ничего не скрываю». «Ничего? Совсем-совсем ничего?» «Ну, кое-что приходится», — сознался Тхус. Но что касается нашего дела с мэтром к районам, тут все на чистоту. Я не знаю, кто или что охотится за нами. Почему эта слепая сила лупит наугад, да еще избрав такое негодное оружие, как гниль? Негодное? Разумеется, если оно даже как следует не нацеливается. Но храм Феникса – это место силы, пусть угасший, уснувший, ушедший, называй как хочешь, но силы. И пристреляться по нему... Куда легче, чем слепо колошматить по геалмарским равнинам. Знаешь, как только что проснувшийся пытается прибить мелкого жучка-кровососа. Остальные внимательно прислушивались к их разговору, особенно Ситха. «Понимаю тебя, Терн. вступил к Сарберус. «Частично даже согласен, если бы не одно «но». Нет в пределах Райлига такой силы или такой сущности, что смогла бы повелевать гнилью». «Я понимаю, Мэттер. Смиренно отозвался Тхус, явно не желая затевать очередной спор. «Ты прав», — вдохновившись, алхимик принялся вещать, словно находясь на вожделенной кафедре Таурмагического университета. «Действительно, взять на мушку старый храм куда проще, чем какую-нибудь рощу или там холм. Но если я честно признаю, что нынешний паттерн проявлений гнили действительно не согласуется с общепризнанной теорией», то вот наличие сверхсущности, способной управлять этим процессом... «Доктор, во имя всего святого!» Взмолились разом и ситха, и гончия. Взмолились и осеклись, обе уставившись друг на друга словно в растерянности. «Некому в нас целиться», — непререкаемо заявил алхимик. «Я готов рассмотреть даже такие нетривиальные и оппортунистические теории, как повышенное сродство кого-то из нас гнили, притягивающая к нам зародыши протопустул, но прицельная стрельба? Нет-нет, совершенно невозможно. «Не будем терять времени зря, Мэтр!» Сквозь зубы проговорил Тхус. «Вы хотели задействовать заклятие поиска. Не смеем вам мешать. Наис, стайни, Мэтр Крайон. Отойдём». Алхимик обиженно поджал губы и раскрыл заплечный мешок, заботливо сберегавшийся всю дорогу. Да метарксарберус не зря называл себя легким на подъем. Прочный, но не тяжелый короб с несколькими замками на длинных штифтах. Крышка откинута, внутри выстроившиеся в строгом порядке многоцветие пузырьков и склянок. Гнезда заботливо обиты бархатом на вате. Горлышки закреплены специальными зажимами. Костер! Не поворачивая головы, бросил алхимик. Крайон первым бросился собирать хворост. Вскоре на скалах, выставивших старые серые зубы из зеленого ковра, уже жарко и весело плясало пламя, кипел небольшой на три кружки котелок. И Метер Ксарбирус сосредоточенно высунув язык, помешивал Варево специальным черпаком, сплошь покрытым непонятными никому символами. Это совершенно не походило на заклятие поиска, использованное терном, когда Тхус искал Големов на всяная в окружавших семья лесах. Ксарберус использовал классические методы. инкантацию в сочетании с рассеянным действием испаряющихся эликсиров, испускающих таким образом запечатанную в них составителем силу. Поднимавшийся над котелком пар все густел, окрашиваясь во все цвета радуги, но исключительно с примесью серого. Голос Ксарберуса тоже удивил шириной диапазона, отписка придавленного Мишарика, до баса, коим не побрезговал бы и сам Левиафан Рыкающий, в отличие от морского змея, отличавшегося нематой. Высокоученый доктор возился долго, пока не прогорел костер и не подернулись серым последние дышавшие угли. «Ну что, Мэтр, ну что?» — ринулся к нему демон. «Что? Что?» Ксарберус сидел прямо на камнях, уперев руки в колени и уронив на грудь голову. Слова его звучали глухо, едва слышно. «Мэтр!» Возопил краен, бухаясь на колени так, что содрогнулась скала. «Нашелся, конечно!» «О, великий, наделенный неисчислимыми достоинствами мудрец!» Демон вскочил, принявшись выплесывать совершенно дикий, неописуемый танец. Хвост так и хлистал туда-сюда. Из-под шипов летели снопы искр и крошево раздробленного камня. «Вот дух переведу и тронемся!» «Даже ближе оказалось, чем я думал. Завтра к полудню окажемся на месте». Леса в предгорьях Эстерского хребта застыли могучей вечной стражей. Полные тайной жизни, призраков и духов, не подвластных никаким заклинателям, бы взметнулись к самому небу копьями астралистов, прикрылись плетеными щитами бесчисленных вьюнков. Внизу царил влажный полумрак. Со скал срывались и исчезали в глухой пуще быстрые, чистые, и холодной до ломоты в зубах ручьи. Ситха здесь была как дома, вернее, должна была бы быть. А вместо этого холодной и скользкой змеей вползала неотвязная тревога, так что пришлось даже схватить Тхуса за шипастую руку. Терн, ты ничего не чувствуешь?» «А то нет». Посох был взят на перевес. «Впереди нас зло, зло невоплощенное И очень-очень голодное, добавлю я». «Недостойный ничего не ощущает, но я верю мудрости искушенного терна. «Да», — вдруг согласился Ксарберус. «Действительно, заклятие поиска кто-то словно пытается затуманить. Им, конечно, это не удастся, но следует быть настороже». «Очень ценный совет», — буркнула себе под нос Ситха. «Что-что, моя дорогая?» «О, ничего, Мэтр, совсем ничего». Несмотря на нехорошие предчувствия, до самого вечера их никто не потревожил. Обитатели этих мест спешили убраться с дороги. «Здесь побывали длормы», — Терн указал на надрубленное дерево и брошенные возле него небольшие пилы и топоры в пору лишь человеческому ребенку. «Таэнги близко к владениям Клоссов не сунутся». «Неужто мы так громко топочем?» — простодушно удивился демон. «Ты, мэтр, мог бы и не спрашивать». «Не надо ехидничать, Нейс». Мэтр Крайон, Длормы — мелкий народ, на вроде уже упоминавшихся Таэнгов, и так же, как они, являющиеся отходами магических практик, иными словами, созданы искусственно, как и многие им подобные нашли приют в Геалмаре, до которого сильным мира всего дела не было. Пока. А какое они имеют к нам отношение? Тёрн кивнул на брошенные инструменты. Длормы не отличаются ни чутким слухом, ни острым зрением. Единственная им дарованная — чувствительность к магии. Они нас унюхали. Значит, могли обнаружить и другие, не столь безобидные. «К счастью, нам идти осталось не так далеко», — заметил Ксарберус. «Спустимся вон в ту ложбинку. Дождемся утра и уже начнем искать как следует». На ночь Ситха тщательно развернула свою стражевую лозу. Мэтр Крайон, внося посильный вклад, трижды обошел вокруг тесного лагеря, Что-то бормоча на неведомом наречии и проделывая лапами сложные пасы. Ксарберрус оставался спокоен, с легкой усмешкой наблюдая за хлопотами попутчиков. Ситха и гончая по-прежнему друг друга игнорировали, всегда устраиваясь по разные стороны костра. Все молчали. Неугомонный Крайон решил было почитать свои стихи, но на него дружно зашикали, так и замерли, глядя в высокое безоблачное небо, покрытое бисерной россыпью звезд. Ситха, осторожно перекатившись так, чтобы все-таки видеть Терна, заметила, что пальцы Тхуса почти непрерывно скользят по гладкому посоху, перескакивая, замирая, то прижимаясь друг к дружке, то вновь разбегаясь, словно выводя сложную мелодию на гулком деревянном габое. Наис попыталась была ощутить творимую магию, напрасная попытка. Тхус не выдавал свои секреты настолько легко. Мало кто спал в эту ночь. за исключением мэтра Ксарберуса, посапывавшего так же безмятежно, как находясь он в своей собственной лавке. Утро блеснуло разрубившим заросли лучом, порханием бабочек и холодной росой. Высоко вверху, на горных кручах, отзываясь на зов ветров, гулко перекликались духи ущелий. Сидха осторожно протянула палец, и на кончик ее коготка тотчас усела зеленовато-прозрачная стрекоза. Все спокойно». Нейз вгляделась в фасеточные глаза. «Иначе не устраивалось бы так. Вы правы, Мэтр Ксарберус. Храм Феникса близко. В иных местах у меня такого бы не получилось». «Храм близко», — кивнул алхимик. «Или вернее то, что от него осталось». Они спускались с узкой гряды вниз, в сплошные заросли вьюнков, опутавших корни высоких астралистов. Никакой тропы, ни малейшего следа. Все девственно, чисто, нетронуто. «Роскошный ковёр цветов, там, где солнечные лучи могли пробиться сквозь зеленую кровлю, но...» «Отсюда ушли все духи», — в полголоса заметила Ситха. Еще там, выше по склону, их хватало, а здесь как отрезало». «Вот как», — навострил ушик Сарберус. «Очень ценное замечание, моя дорогая Нейс, очень ценное. Боюсь, нас ожидает ряд приключений». «Каких таких приключений?» Крайон скорчил жуткую рожу, долженствующую изобразить благородное недоумение. «Опять драться? С големами?» «Големов тут нет на пять дней пути», — отмахнулся алхимик. Дальше ступали осторожно, вытянувшись цепочкой. Ситха наложила стрелу на тетиву, стая обнажила меч. По счастью, Нейс, хоть и вооруженная, не предпринимала попыток отомстить кровнице. «Стойте!» — наконец вскинул руку алхимик. Все. Моё заклятие поиска кончилось. Храм где-то впереди и совсем рядом. Мы пойдем вперед. Тёрн не колебался ни мгновения. Вам, мэтр, лучше всего остаться сзади. Это мы еще посмотрим. Харахориск Сарберус принялся копаться в заплечном мешке, извлекая какие-то эликсиры. Тебе, милая, наверняка бы понравилось. Подмигнул он гончий. Заросли сомкнулись вокруг них, приняв в непроглядные объятия. Так они продвигались некоторое время. Ничего, кроме лишь немолчного зудения всякой жучиной мелочи. «Стойте!» Терн замер на месте. «Достопочтенный мэтр, не поможете ли?» Опустившись на корточки, Тхус попытался раздвинуть плотный ковер стеблей. Крайон, поспешив на подмогу, от души царапнул землю когтями. Заскрежет Из-под дерна появилась потрескавшаяся каменная плита, темно-серая, покрытая землею и мхом. «Славно, славно!» — пробормотал тху, сводя ладонью по плите. «Не ожидал, если честно». «Чего не ожидал-то? И что это такое?» — не терпелось ситхи. «Как что? Храм? Все, как вы и говорили, Мэтр Ксарберус». «Вот именно. Так что слушай меня, красавица, еще и не то будет», — самодовольно подбоченелся алхимик. «Точно, храм. И при том из немаленьких». Терн поднялся. Мои поздравления, досточтимый доктор. Ваше заклинание поиска поистине безупречно. Спасибо на добром слове, дипломированный пользователь высокого аркана насмешливо поклонился. Но это все пустяки, настоящее дело начнется там, внизу. А кто ж тут все разрушил? подала голос Стайни. Тхус только пожал плечами. Я не слыхала, чтобы кто-то со злым умыслом разрушал храмы, посвященные зверям, Служителям Ома они не мешали, пришли в запустение сами собой. «Верно», — кивнул Ксарберус. «Но здесь, смотри сама, здесь поработала магия. Святилище разрушили, пытались выкорчевать и подземелье, но на это у них не хватило силёнок. Удалось лишь повалить стены. Вокруг поднялся лес, земля заболотилась. Никому и в голову не пришло бы искать обитель Феникса в такой глуши». А вон там вот...» «Ты права, на Нейс...» «Те два астролиста...» «Похоже, на врата, должна признаться». «Это ворота и есть...» Тёрн приостановился, оперся на посох. Глаза Тхуса сощурились, словно он пытался разглядеть нечто затаившееся впереди. Над густой зеленью, над плотным сплетением вьюнков, возвышались два могучих дерева. Их некогда белоснежная кора посерела и иссеклась трещинами. Между лесными гигантами затаился плотный сумрак. Несмотря на яркий день, в глубине за деревьями ничего нельзя было рассмотреть. Беззаботная зелень травы, рассыпи цветов среди сочных стеблей кончались, словно упершись в невидимую стену. Найденный путниками камень служил лишь предтечий, провозвестником близкого храма. На изрытой временем поверхности с трудом угадывался феникс, громадная птица, обнимающая крыльями всю земную твердь и небо над ней. Мир древние резчики изобразили круглым, Так считалось долгое время, пока звездочеты и маги не доказали, что это не так. Мир плосок, словно доска, огромная, но все-таки конечная, огражденная могущественными магическими барьерами, прорваться через которые пока не смог ни один из известных миру чародеев. Ходили слухи, что и Держава, и Некрополис не раз отправляли экспедиции к краю мира, что якобы и Высокий Аркан, и Гильдия Мастеров — Денные нощно трудятся над заклятием, что позволило бы им проникать на другие планы бытия, но, разумеется, то были всего лишь слухи. «Феникс», — покачал головой Тёрн, — «вот это удача! Везение, подарок, совпадение! Но я в совпадение не верю!» «Слишком уж легко мы его нашли», — проворчала Нейс. «Прямо сам под ноги бросился. Такие подарки... Не нравится мне это. Не люблю, когда шутят с семью зверями». Согласен, не поворачиваясь, бросил Тёрн. но прежде чем отказаться от такого подарка, может, все-таки поглядим? Бывает так, что лучше и не смотреть, упорно гнуло свое Ситха, но все-таки не останавливалась. Стойте, погодите! Всполошился крайон. Как это лучше и не смотреть? А что же делать мне, хоть и малодостойному, но угодившему в плен всего бытийного плана с единственной надеждой вернуться домой, только и исключительно посредством оного храма. «Он не единственный!» Ситха цедила слова сквозь зубы, держа на прицеле проем меж двух астралистов. «Есть и другой, у моря мечей!» «Куда еще надо добираться?» заспорил демон. «Тихо, вы оба!» Вполголоса рыкнул Тёрн. «Что такое, что случилось?» «Пока не знаю, досточтимый доктор, но подозреваю засаду». «Хм, мы уже достаточно близко, можно попытаться...» «А ну-ка быстренько все отошли, мне придется проделать несколько, увы, дурно пахнущих алхимических реакций». «А без этого нельзя, Мэтр?» — простонала Ситха. «Без чего? Без качественной реакции на присутствие спиритуалистической составляющей? Нет, нельзя!» Злорадно отрезал алхимик. Звякнуло стекло, булькнули переливаемые жидкие субстанции. Загнусавила Нейс, поспешно затыкая нос и сломя голову, бросаясь в заросли. Остальные не замедлили присоединиться даже к район. «Ой-ой-ой!» — -ой. завывал демон, безуспешно пытаясь зажать широко расставленные ноздри. «О, высокоученый доктор, поистине многомудр, ибо составить настолько оскорбляющую мое обоняние смесь не под силу обычному алхимику». А, э, проняла? ядовето заметил Ксарберус. Ничего, потерпите, я ж вон дышу и ничего. Так, вскрываем печать, прокачиваем немного воздуха посредством ручной помпы, добавляем регистрирующие, проявляющие и закрепляющие компоненты, инкубируем, инкубируем, смотрим. Он сделал паузу. Смотрим и убеждаемся, что никаких опасных для нас призраков или духов в ближайшей окрестности не отмечено. Можно идти смело. провозгласил Ксарберус и принялся упаковывать свое хозяйство. Все равно, странные тут ворота». Ситха вглядывалась в лесной полумрак, не двигаясь с места. Она храбрилась, хотя на самом деле ее пробрала дрожь. Неис всегда чувствовала себя в лесах как дома, а здесь не могла прочесть душу ни единого из замерших впереди деревьев. В изломе ветвей, в расщелинах коры ей вдруг померещились мерзкие, ухмыляющиеся хари, Слова Ксарберуса совершенно не успокаивали. Мэтр Крайон тоже заволновался. Роговые чешуи вдоль спинного хребта встали торчком, словно зубья у гребня. Демон разинул пасть, с шумом втянул воздух, словно пробуя его разом и на запах, и на вкус. «Досточтимый терн. Многоуважаемый Нейс, высокоученый Мэтр Ксарберос, доблестное стаяние. Я чувствую впереди голодное зло. Эманации его отравляют Аэр. Оно четко и отчетливо». «Но сокрыто от вас, обитатели этого плана, мне же сие знакомо. Некоторые из моих соплеменников, что позорят высокое естество природного демона...» «Мэтр, то есть впереди нас ждут другие демоны?» — перебил Тёрн. Крайон покачал жуткой головой. «Нету достойнейший тхуз, не мои соплеменники. В противном случае это не составило бы никаких трудностей. У нас, у возвышенных обитателей огнистого плана, давно есть средства защиты». «От невоздержанности наших, увы, не осознающих себя сородичей, которых мы, собственно говоря, никогда и не считали таковыми, это что-то иное». «Древнее или новое?» Опять перебил Тхус пространные рассуждения демона. «Древнее? О, древнее, затаившаяся в тиши, ждущая бесчетные века!» «Мэтр!» — зашипела Ситха не хуже дикой кошки. «О, прошу прощения, прошу прощения!» Эти сильные чувства, они так оживляют мое поэтическое воображение. «Идемте», — оборвал из ления к района Терн. «Если ты, Мэтр, там что-то ощутил тебе последним шагать, чтобы успел нас прикрыть, если что». «Стойте, стойте», — всполошившись Ксарберос замахал руками. «Что ты говоришь, друг мой демон? Что впереди нас ожидает спиритуалистическая сущность, но мои средства не смогли ее обнаружить? А что скажешь ты с «У гонщих на такое особое чутье должно быть!» Однако черноглазая девушка лишь покачала головой. «У настоящих гончих Мэтр, не у таких, как я, бывших!» «Ничего не понимаю!» Сарберус только покачал головой. Все шло, как всегда. Заклятие поиска не дало сбоя!» «Зато сбежали Длормы, бросив даже топоры!» — напомнил Тёрн. Все пятеро замерли в двух десятках шагов перед лесными вратами. Алхимик что-то забормотал, вновь принялся развязывать тесьму заплечника, бессмысленно звякать какими-то бутылочками. Ситха застыла молодым деревцем, вскинув лук и не спуская с прицела темный проем между парой астралистов. Стайни, в свою очередь, не прятала меч, хотя от ее стали сейчас оказалось бы меньше всего толку. Что Проку так стоять? Наконец проговорил алхимик. И почему не сработало у меня? Прежде этот тест не знал сбоев. «А он не засбоил и на сей раз», — отозвался Тёрн. «Как и положено, он показал отсутствие спиритуалистических сущностей нашего плана. Но уверен ли достойный доктор, что его эликсиры так же чувствительны к присутствию твари с иных уровней бытия?» «Не проверено», — сухо признался Ксарберус. «К его чести алхимик не пытался отпираться». «В том-то и дело. Так что идем, как я сказал, мэтр к район замыкающим». «Я б его первым пустила!» — пробурчала Ситха. «Готов, я готов!» — вскричал воспламененный демон. «Бесстрашно ступим под зловещие своды, хранящие роковые тайны седой древности!» Тёрн скрипнул зубами и первым шагнул к темным воротам. Ситха последовала за ним, следом озабоченный Ксарберус. Замыкали процессию к район и гончия, Легкий ветерок утих, едва только на путников упала тень высоких крон. Перестали шептаться высокие травы за спиной. Разноцветие венчиков поникло, прячась под листьями, словно от сильного дождя. Тхус вскинул посох на перевес точно секиру. Узловатые пальцы вновь с ловкостью пробежали по отполированному дереву. Ситхи на миг показалось, будто она слышит едва уловимую музыку, щемящик грустную. Крики чаек над пустым берегом, откуда ушли жизнь, свет и радость. тоску океанских валов, обречённых в вечной ярости, идти на приступ скалистых бастионов, печаль угасающего луча, затенённого мрачными тучами. Очень печально, почти скорбно и безысходно была эта музыка, и в то же время невыразимо прекрасно. словно чайки знали, что этот берег когда-нибудь непременно изменится, может, не сейчас, не на этом плане бытия. Это длилось долю мгновения, но родство с прозвучавшим ситха ощутить успело, Где мог дикий тхус, но при этом знающий кодекс долейны, услыхать и запомнить этакое, или опять, школа беззвучной арфы? Сама ситха не сталкивалась с подобным за всю долгую жизнь. Тень за деревьями дрогнула. Резкий виск, заливистый, какой-то захлёбывающийся, хлестнул, словно длинный бич. Зелёная тьма лопнула, расползаясь в разные стороны, Словно свет порывался сквозь тучи, освещая узкую тропку, петляющую и теряющуюся среди высоких кустов строжевника. Ветки покрывала сплошная щетина черно синих шипов. «Осторожно!» — предупредила Ситха. «Они ядовиты! Терн, что это было? Ты его прогнал, что это?» Тхус пожал могучими плечами. «Я набросил один из главных оберегов против врага бесплотного. И смотри-ка подействовало. к район, метр Ксарберус, в стайне!» Демон недоуменно развел когтистыми лапами. «Оно сродни нам, многодостойный Тхуз. Я не знаю, обычно ли это для вашего плана. Голодная, бестересная тварь. Старая, очень старая». «Я таких не знаю», — кратко ответил Тёрн. Ситха молча кивнула в знак согласия. «Я тоже», — признался алхимик. «Мои анализы не подтверждают наличие присутствия...» Тхуз вздохнул и сделал знак спутником. Все пятеро осторожно двинулись узкой петлистой тропкой. Демон то и дело задевал боками кусты, и о черную чешую ломались десятки тускло поблескивающих шипов. Стражник мало того, что ядовит, мало того, что усыпан остриями, он еще и выстреливает их с немалую силой так, чтобы острие поглубже застряло в теле жертвы. Здесь, однако, иглы лишь беспомощно ломались о гибкий черный панцирь к района. Поворот, другой, третий... и путники оказались на небольшой округлой поляне. Высоченные астролисты сомкнули над головами пышные кроны, так что прогалину окутывал легкий зеленоватый сумрак. Тхус, ситха, Демон и двое людей ожидали увидеть величественные развалины, сохранившие мощь и достоинство даже в упадке, остатки древних колонн и портиков, постаменты статуи и сами статуи, сброшенные с пьедесталов, затянутой цепкой травяной сетью, словно земля не желает расставаться с приобретениями. Однако вместо всего этого их взором предстал невысокий холм, оплывший и покатый. Ни колонн, ни статуи, ни портиков не наблюдалось. Правда, было кое-что другое. На окружающее великолепие угрюмо пялились три темных входа в капище. Вокруг буйные, не сдерживаемо разрослись лопчатник и «Съешь меня», протянулись зеленые плети в юнков, Яркие цветы олели среди острых, покрытых по краям зазубринками листьев. Это и есть храм Феникса, вырвалась у Ситхи. Никогда бы не подумала. Самый настоящий, подтвердил Ксарберус, осторожно высунувшись из-под руки крайна. Стены только рухнули, но главное, это уцелело? Да, главное, под землей. Тёрн кивнул. Холм насыпали специально. Откуда ты знаешь? Осведомился к район. Посмотри на своды. Их выложили первыми, потом пустили поверху перекрытия, на них возводили внешние стены. Они столько после этого засыпали землей. Внутреннее святилище, скорее всего, имеет купол от того и холм такой правильный. Я бы и сам не объяснил лучше. Спасибо за похвалу, мэтарксарбирус. Что-то не слишком меня туда тянет, проворчала Ситха. Не люблю каменных мест и за пошок. «Сдается мне, тут бывали клоссы, и отнюдь не в прыгалке играли». «Бывали тут клоссы, бывали», — кивнул Ксарберус. «Но бояться нечего, уж с я всегда договорюсь. Их любимая огненная вода...» — он хихикнул, хлопнул по пузатой фляжке. «У меня всегда с собой». «Спаивать клоссов?» — потемнел лицом Тхус. «Это все равно, что спаивать детей». «Тоже верно». неожиданно легко согласился Ксарберус. «Потому я и ношу это с собой только на крайний случай, если натолкнусь на действительно раздраженного тролля». «А зачем же их сюда принесло?» «А потому, не, что эти бедолаги вспомнили о старых богах. Сейчас запахло жареным. Некрополис с Навсинаем навалились с обеих сторон. Вот и объявили золотым веком времена, когда правили семь зверей. Отыскали заброшенный храм, стали молиться. Только, боюсь, поздновато». Семь зверей не вернешь никакими молитвами, а если и вернешь каким-то чудом, так неведомо чем закончится такое возвращение. Даже мастера некрополиса бы не сказали. А что это за надписи дарками? Над – спросила Нейс. Меня учили языкам немного, но таких рун никогда еще не видывала». Над входом виднелась белая плита, совсем недавно тщательно отмытая и очищенная. По снежного цвета камню бежали угловатые письмена, начертанные углем, поверх куда более древних сейчас едва заметных рун. Ты можешь прочесть их, Терн? с надеждой спросила Гончая. Похоже, она уже утвердилась в мысли, что Тхус, не желающий, чтобы его звали Тхусом, если и не все может, то по крайней мере все знает. Или вы Метарк Сарберус? Меня надо было первого спрашивать. Алхимик наморщил лоб. Ну а ты, друг мой Тхус? Начертания мне знакомы, но вот смысл. Тёрн, он совершенно не стыдился сознаться в собственном незнании. «Погоди-ка, погоди-ка! Досточтимый! Мэтр Крайон! Там над другим входом! Ничего?» «Есть как не быть, досточтимый Тёрн!» — прогудел отошедший в сторону демон. «Белая плашка с рунами. Отродясь, не видывал таких отвратительных. Полное отсутствие эстетического чувства, полное пренебрежение пропорциями и даже интуитивно понятными законами каллиграфии. Тёрн не стал дальше слушать. Над второй аркой они увидели такую же точно белую мраморную плиту. Надпись выглядела по-иному. «Ну, сможете разобраться», — Ксарберус по-прежнему подсмеивался. Разберемся, достопочтенный доктор. Всенепременно разберемся. в тон травнику ответил Тхуз. «Вот только взглянем на третий». «Ну что, и теперь не сможете», — Подначивал алхимик. Испуг его давно прошел. Призрачный враг, отогнанный терном, высокоучёного доктора, словно бы и не занимал. Идемте внутрь, не поддался Тхус. Стайни, Нейс, Мэттер крайон. Сарберус остался позади, гордо скрестив руки на груди. Мол, ищите, дети, ищите. Капище оказалось небольшим. Круглое помещение, высокий купол потолка. Пол вымощен черными без единой светлой прожилки плитами. В середине возвышалось нечто вроде алтаря. Терн удивленно поднял бровь, увидав древний предревний обрубок дерева, сильно и неприятно смахивавший на тот, что отряд видел в самом начале пути в деревне тайнгов. Неис даже зашипела, вспоминая. На торце дерева вырезана была четвертая надпись и опять непонятными знаками. Глядя на нее, Терн вдруг нехорошо прищуривался. Что? испугалась Неис. «Не ждал встретить их тут», — сквозь зубы процедил Тхус. «Встретить что?» «Эти руны». «Ты понял, что они значат?» «Раньше надо было догадаться», — хмыкнул Тёрн. «Если внимательно посмотреть на все четыре надписи, то сразу бросается в глаза. На одних и тех же местах стоят одни и те же символы. Это не может быть четырьмя разными наречиями. Язык один. Просто вход пустили четыре алфавита, Причем в самой простой форме, используя руны как буквы, кое-как сопоставив звук и значение. «Браво, браво!» Вошедший последним к Сарберус похлопал в ладоши. «Ты наблюдателен, дорогой мой тхус. Умеешь сделать правильные выводы из увиденного». Тёрн поклонился, явно из вежливости. «И что же это значит все таки С напором спросила Ситха. «Я знаю только один из этих языков, да и то еле-еле». — признался Тёрн. — Звучит это примерно так. «Со и гитар, со бранудар, со дементар, дементар ирге шо пловерти». Но руны позаимствованы из давно забытого храмового языка Левиафана, а вот наречие здесь другое, мне оно не знакомо. Ну, разочарованно протянула Нейс, — я-то думала. — Быть может, я помогу, — вдруг проговорила гончая. Эта фраза Тёрн, она из Некрополиса. Мы явимся, мы победим, мы разрушим. Разрушим корни крепостей и народов. Сугубо специальный язык, не общий для всех. Даже среди мастеров им пользовались далеко не все. Нас учили только самым началом. Между собой гончие пользовались другим арго, как и мастера. «Друзья, храбрые стайни! Крайон вдруг хлопнул себя по лбу. «Простите, простите меня, я запамятовал. Эти слова...» «Они и из моего мира тоже. Произношение, конечно, совсем другое, но основа одинакова». «Как интересно», — всплеснул руками к Сарберус. «Уже одним этим, мои дорогие, я купил все затраченные усилия. Смычка между Некрополисом и иными планами бытия. Невероятно. Не ждал, признаюсь, не ждал от Мастеров Смерти такой прыти». Алхимик отбросил напускную снисходительность. «Найти контакт с другим планом». «Невероятно немыслимо!» — бормотал он, вновь выхватив восковую дощечку со стилом и что-то лихорадочно записывая. «Мэтр Крайон, так что же это за слова? Какая именно основа одинакова?» Демон замялся. <решил> «Эм, высокоученый доктор Ксарберус. Корни слов, использованные в языке Некрополиса, столь уместно процитированного храбрейшей стаяни, действительно в ходу и в моем мире, но это речь о...» э... Низших, каст да, пожалуй, это слово наиболее точно. У них даже нет языка в истинном смысле, только самый простой набор. Некрополис, конечно, развил это и превратил в настоящий язык. Не исключаю, что он будет понятен для низших моего бытийного плана, особенно после некоторой дрессировки. Но я, как и другие высшие, никогда не знался с тупой массой. Это ведь именно их выдергивали сюда, на ваш план, заклятия призывающих. И мы, разумные, надеялись, что рано или поздно это поможет нам достичь э, новых высот развития. Демон совсем смутился и даже прикрыл глазище когтистыми лапами. Ксарберус недовольно пожевал губами. Хм, не густо. Но и на том спасибо. Эх, эх, какая тема пропадает, какая тема. Почему пропадает, мэтр? Да потому, милая моя стайня, что, отправляя сейчас господина Крайона домой, Я на корню режу всю возможность распутать этот клубок с доступом Некрополиса на другой план. Да, ворота от них к нам открыть может даже неграмотный и дикий шаман таенгов. Да, ворота от нас к ним может открыть лишь мастер магии, преуспевший в арканных искусствах, и через них может пройти существо иного бытийного плана, возвращаясь к себе домой. Но ни человек, ни Аэлф, ни Тхус, ни Гном и ни Клосс — «Феникс способен пронзать миры», — говорили во времена «Семи зверей». «Но мы, люди и другие на нас похожие, мы заперты в райлиге, заперты навсегда». По крайней мере, так утверждалось во всех без исключения трактатах по теоретической магии. И вот оказывается, что Некрополис создал и ввел в рабочий оборот своих гончих язык, основанный на корнях того, на каком общаются между собой ниши, то есть хищные плотоядные демоны мира, где обитал Мэтр Как еще это истолковать? А что если мастера нашли таки обходной путь? Что если они готовы опрокинуть сложившееся у нас равновесие, выпустив против големов навсиная не боевых зомби, а полчища демонов, тупых, нерассуждающих, не боящихся смерти и боли? Одного взгляда на Мэтр хватило хватило бы, чтобы понять. Иные демоны очень даже боятся и боли, и смерти. Мы мудрые. продолжал вещевать алхимик. «Призваны хранить баланс, ибо это соответствует принципу меньшего зла. Мэтр Крайон, может быть, вы добровольно? «Нет». Голос терна прозвучал неожиданно резко и зло. «Нет никакого принципа меньшего зла. Я уже говорил об этом, помнишь, Нейс? Но могу повторить и еще специально для вас, высокомудрый доктор. Вы взяли плату, вы дали слово. Пора его исполнять». «Не очень разумно обращаться ко мне в таком тоне», — сощурился Ксерберус. «Я взял камни, да, но могу ведь и вернуть. Могу вообще повернуться сейчас спиной и отправиться во Свояси. А вы разбирайтесь со своим храмом, как вам будет благоугодно». «Нет, нет, о нет», — возопил Крайон. «Я недостойный, преподаю к стопам твоим многомудрый, я...» «Достаточно», — Терн говорил негромко. Но демон тотчас осёкся и теперь лишь беспомощно всхлипывал. Кажется, у него готовы были покатиться слезы. Мэтр Ксарберус, какой платы вы потребуете, если все таки отправите сейчас к району домой? Головы всех мастеров Некрополиса, отрезал алхимик. Не говори глупостей, Тёрн. Мы на пороге величайшего открытия. Если погонщики-зомби и впрямь нашли способ сноситься с огненным планом, это... это... Ты не понимаешь, что на одной чаше весов твое и мое слово господину демону, а на другой жизни миллионов, если некрополис двинется на запад, уверенный в своей безнаказанности и непобедимости? Давайте убавим патетики, Мэттер, и спросим в как давно этот язык в ходу у мастеров. Когда я только попала в некрополис, там его уже употребляли. Что и требовалось доказать. Отсюда непосредственно следует досточтимый доктор, что баланс отнюдь не покачнулся. Некрополис, даже имея в той или иной степени доступ на огненный план Мэтра Крайона, отнюдь не торопится обратить это в военное преимущество. «Хвала Высокому Аркану!» – проворчал алхимик. «В Некрополисе знают, что Державе есть, чем их встретить!» Это бесспорно любопытная тема, но у нас сейчас другой вопрос. Поможете ли вы, Мэтр, демону Крайону вернуться домой или нет? Ксарберус некоторое время молчал, напустив выражение крайнего разочарования. «Подчиняюсь Силе», — наконец проговорил он с явной претензией на гордость, — «Силе и своему слову. Я один, вас много. Моя алхимия, конечно, кое на что сгодится, но устраивать тут скачки и прыжки в стиле всеми нами любимой гончи мне, понятно, не с руки. Но учти, Терн, ты совершаешь тяжкую ошибку». Этот случай следует исследовать во всех подробностях и...» «Несомненно», — поклонился Тхус, — «мы несомненно исследуем это, если вам, почтенный Мэтр, будет необходима в этом моя помощь». «Ты изменил свое мнение насчет ученичества?» «Нет, уважаемый доктор, не изменил. Я готов вам помочь исследовать эту и именно эту проблему. Думаю, что за один солнечный круг мы справимся». «Что ж, по рукам». Вздохнул алхимик с видом купца, вручающего покупателю товар, после долгих сетований о том, что, продав вещь по столь низкой цене, он, купец, вырвал кусок хлеба у собственных детей. «Не скрою, что мечтал поработать вместе с тобой, Тёрн. Все пройдено и забыто. Идемте дальше». «Дальше?» — удивился Тёрн. «А как же руны Гидры? Руны, использованные для главной надписи, той, что на жертвеннике. Они вас не удивили, почтенный Мэтрксарберус?» «Кого-кого?» — не поняла Ситха. «Гидры, черного зверя». «Тёрн, ты о чем? Стайни наморщила лоб. «Есть семь зверей!» — менторским тоном вступил Ксарберус. «Как несложно догадаться по числу цветов радуги. Красный грифон, оранжевый феникс, желтый сфинкс, зеленый единорог, голубой морской змей, синий кракен, фиолетовый левиафан». «И восьмой зверь, белый дракон». «Объединяющий их всех», — докончил Тёрн. «Это известно каждому ребенку. «Верно», — кивнул Ксарберус. Легенда эта, несомненно, зародилась в древние времена, когда только-только научились разлагать луч белого света на семь цветов. Мистический таинственный дракон, обозначавшийся алхимическим знаком Абсолюта, объединяющий в себе семь остальных, подобно тому, как в белом луче содержатся все прочие семь цветов. Но есть ведь не только белый цвет. Существует и черный. Ему спустя какое-то время тоже был присвоен хозяин. Держатель. Девятый зверь. Повелитель зла, страха, смерти, боли и ужаса, как нетрудно догадаться. Гидра. Бесформенный, потому что в абсолютной черноте не определишь очертаний. Никто не видел его, никто не может сказать, он это или она, или вообще нечто совершенно иное. Смерть никогда не имела отношения к черному. — заспорила Стэнни. — Даже у Некрополиса цвет серый. — И мы, ситхи, почитаем чёрное, но по-своему. — неожиданно поддержала её Нейз. — Верно, — перехватил инициативу Тёрн. Однако в старину считалось иначе. В те годы стен Некрополиса не существовало даже в самом буйном воображении, а смерть была. Были горе и муки. Кто-то же должен за них отвечать. Вот и придумали Гидру. У мифа появились последователи, а потом, как водятся, и мученики. Результат перед вами. Тайный Орден, глубоко запрятавшийся от всего, что могло бы им помешать, как они выражаются, постичь Гидру. Орден Гидры куда секретнее, намного более известных Чаши или солнце. Они, во всяком случае, не создавали тайных орденских языков. Самого этого наречия я не знаю, мне знакомы только начертания. Теперь можно хоть приблизительно узнать, какому звуку соответствовала та или иная руна, хотя это, конечно, неправильно. Истинный язык гидры иероглифичен, символ может означать звук, слог или целое слово, действие, понятие. А может, эти надписи и не имеют никакого отношения к девятому зверю, а просто здешние строители использовали руны гидры, чтобы сбить всех с толку, хотя я сам так не думаю. Так что эти надписи могут значить одно на том языке, о котором нам любезно поведал высокоученый Мэтр Крайон, а на истинном наречии Гидры совсем другое. Хотел бы я знать, что? Давайте тут как следует все осмотрим». Все согласились, даже Мэтр Крайон, хотя последний с явным недовольством. В стенных нишах нашлись меньшие алтари-жертвенники. Они, похоже, в последнее время использовались частенько. хватало и следов жирного черного пепла, остатков обгорелых костей, обрывков грубой домотканной пестриди. «Бедные клоссы!» — вздохнул Тёрн, поднимаясь с колен. «Перепуганные на смерть пытаются задобрить на всякий случай все силы, какие только в голову придут. Варварство! Настоящее варварство!» «Но семь зверей были на самом деле?» — вдруг резко повернулась к нему Нейс. «Это всем известно!» Храмы, жрецы, обряды, явления зверей, творимые ими чудеса, их битвы, едва не погубившие весь райлик. Жрецы Ома говорят о демонических владыках, но арканные хроники не содержат записей о таких сущностях, так что это под сомнением. Все остальное так, а вот драконы Гидра, о них тоже нигде ни слова». «Согласен», — отозвался Тху, свертя в руках грубой работы глиняную плошку, раскрашенную яркими разводами. «Нигде ни слова». Никто ничего не знает ни о драконе, ни о гидре. Я лично считаю их просто выдумкой. А вот, кстати, и руны Некрополиса. Я уж удивляться начал, что их нет». Надпись выглядела совсем свежей. Кто-то нанес ее алой краской на нишей с жертвенником. Стая глядело глядела на жуткие словеса с ужасом и отвращением в глазах. «Ты можешь это разобрать?» Осведомился Ксарберус угончий. «Конечно, доктор». Получается то же самое, что и у мэтра района, «Со и гитар, со бронудар, со дементар, дементар ирге фарас шо пловерти», — прочитала вслух девушка. «Всем, кому только можно молиться», — вновь покачал головой Тёрн. «Что они знали такого, чего не знаем мы?» — сквозь зубы пробормотал алхимик. «Чего так испугались? Только ли големов и некромантов?» «Уверен ли достойнейший, что это точно искомый храм Феникса?» С кислой миной поинтересовался демон. «Нужное нам место, а не просто грубое капище невежественных дикарей». «Достойнейший уверен», — сумрачно отрезал Ксарберус. «Здесь под сажей и копотью повсюду знаки и символы Феникса. Сакральные тексты, молитвы, обращения, посвящения. Досмотрите да же сами». Он был прав. Тролли не церемонились с древним святилищем. Здесь жгли костры, в пламени сгорали жертвы неведомым силам. Жирная гаря седала повсюду на стенах, скрывая старые надписи. Пучком травы тхус наскоро протер одну из плит, ее покрывал сплошной узор мелких рун. «Храмовый язык феникса?» — хмыкнул Терн. «Все правильно». «А что это значит?» — возбужденно поинтересовался демон. «Случайно не то заклинание, посредством которого Риком и Феникс перемещался меж планами бытия? Ведь это щим и такое заклятие, и достойнейший и многомудрый Мэтрк Сарберус при помощи не менее умудренного тхуса смог бы отправить меня, невинного скитальца, обратно на мой родной бытийный план?» «Шарна Теле Горен Мид», — прочитал вслух Тёрн. «Феникс пронзает плоть миров». «Вот-вот!» Мэтр Крайон от нетерпения почти что подпрыгивал на месте. «Значит, есть надежда? О, что же мы медлим! Вперед, вперед, скорее, под мрачные своды, навстречу страшным тайнам забытых подземелий!» «Ты погоди, погоди!» Тёрн удержал не в меру ретивого демона. «Если будешь так вопить, Мэтр, то соберешь к нам сюда големов со всего Геалмара». «Именно так!» – закивал Ксарберус. Но, кроме того, мне лично, помимо сношения Некрополиса с огненным планом, очень хотелось бы узнать, от какого именно врага пытались оборониться здесь Клоссы. В самом ли деле просто просили удачи в борьбе с Некрополисом и Высоким Арканом, а также и вообще со всеми, кто позарится на земле их родов, или было что-то еще? А «Нельзя ли э, сперва выполнить обещание, данное достопочтенным мне недостойному?» жалобно осведомился демон. Хм. Алхимик скорчил жутковатую гримасу. Мэтр Крайон. Конечно, я выполню данное обещание. Но раз уж нам посчастливилось и мы нашли храм, преступным небрежением было бы не осмотреть его сверху донизу. Тем более, что вход мне придется пустить весьма сильно сильнодействующие чары. Боюсь, что развалины могут не выдержать и, так сказать, развалиться окончательно. Тем более, что мы не жрецы Феникса и даже не адепты его ордена. Буде таковой, еще существовал. Так что, прежде чем начать, я бы хотел все таки узнать, от кого классы пытались в такой панике обороняться и что это за призрачная тварь встретилась нам у храма. Причем для обряда мне потребуется храмовый алтарь, а значит, нам надо идти вниз в подвалы и еще ниже, если потребуется, в катакомбы». «Не вижу входа». Демон беспомощно завертел головой. «Помоги оттащить бревно». Вместо Ксарберуса скомандовал Тёрн. Несмотря на огромную силу демона, обрубок ствола еле-еле удалось сдвинуть с места. «Его словно наговором пришпилили!» Во всеуслышание пожаловался Мэтр «Может, и пришпилили?» Алхимик озабоченно всматривался в поверхность обрубка. «Ничего!» Пыхтя, Тёрн сдвинул свой конец на поллоктя. «Никакой наговор... Ох!» Перед тхусом не устоит, хоть я и не тхус. Наговор, если он и был, действительно не устоял. Как и следовало ожидать. Отдуваясь, Тёрн кивнул на открывшуюся плиту с врезанным бронзовым кольцом. Оно настолько плотно вросло в камень, что освободить его смогли только могучие когти метра Крайона. «Именно», — подтвердил Ксарберус, довольно потирая руки. Тени, любезный друг демон, тени как следует». «Твоя свобода там, внизу!» К район приналёг. Плита мучительно заскрежетала и дрогнула. Открылся узкий и тёмный лаз, скруто уходящий вниз в непроглядную тьму лестницей. Из подземелья дохнуло сырым холодом, плесенью и еще чем-то, отчего Тёран вдруг сморщился и на три шага отскочил от проема. «Назад все!» Только и успел пролаять он, когда тьма в провале дрогнула, исторгая из себя зыбкое полупрозрачное облачко размером с человека, поднявшееся над полом и зависшее прямо посреди старого храма. Ситха пронзительно завизжала, разрывая криком собственное горло. С этим воплем она и метнулась к выходу, но рухнула в двух шагах от него, словно налетев на невидимую стену. Стайни не побежала, пригнулась, принимая боевую стойку. Правая рука бывшей гончей нырнула за пазуху и, похоже, нашла там лишь пустоту. После этого ученицы мастеров смерти ничего не оставалось, как броситься к упавшей ситхе, подхватить бесчувственное тело подмышки и потащить прочь, куда угодно, лишь бы подальше от наплывающей смерти, или даже того, что много хуже ее. Колыхаясь, облачко медленно наползала на ситху и гончую, плавно и даже красиво развивая фалды. Для мира, где магия и призраки так же обычны, как деревья в лесу и облака в небе, в этом облачке не крылось ничего особенно страшного или пугающего, однако свет в храме и без того тусклый внезапно померк, словно невидимая рука задернула портьеры. Облачко впитывало, вбирало в себя солнечные лучи, распухало, расширялось так, что тёрну с демоном и алхимиком пришлось отскочить к стенам. Воцарился леденящий холод, Точно призрак вместе со светом поглощал и тепло. Тхус вновь вскинул было посох. Ксарберус полез в сумку, но Крайон опередил их обоих. А взбешенного взбешённого демона, казалось, вот-вот рухнет низкий свод. Алая пасть распахнулась, высунутый до самого предела язык трепетал, словно у вот-вот готовой броситься змеи. Привидение остановилось, задрожало. По нему побежали быстрые волны, словно водную гладь потревожил пробегающий ветер. На короткое мгновение стал виден смутный облик высокого подстать к району существа, внешне даже несколько на него похожего — чешуя, рога, хвост и так далее. Мэтр к взвыл совершенно нестерпимо, так что даже терн выронил посох и зажал уши ладонями. Однако и призраку не поздоровилось. Раздался треск, словно кто-то рвал на мелкие куски мокрую парусину, и облако будто взорвалось изнутри — разлетевшись мелкими темными ошметками. Демон умолк. Бока его ходили ходуном, язык свесился на сторону, словно у пса, в жаркий безветренный день. Терн неловко нагнулся, подобрал посох. Ксарберус оторопело, глядя на крайон, и пытался застегнуть суму и никак не попадал ремешком в стальную петлю. В храм быстро возвращались и тепло, и свет. Слабо застонала и заворочилась Нейс. Стая, не поколебавшись, осторожно опустила ее на земь. Серой змейкой скользнула в сторону. Ситха попыталась кое-как подняться. «Ты в порядке?» Склонился над ней Тёрн. Нейс не слишком уверенно кивнула, села, обхватив голову. «Как? Что?» Только и смогла она выдавить. Глаза ее блуждали, рот бессильно приоткрылся. «Это достопочтенный и была призрачная тварь с моего плана бытия!» Тяжело отдуваясь, но со зредной гордостью сообщил мэтр Крайон. Такие населяют пустынные чёрные каверны вблизи пламенных морей, жадно пьют их лучи, вбирают их жар. Говорят, что если подобных созданий соберется достаточно много, они могут потушить даже звездный огонь». «Очень мило», — покачал головой Тёрн. «Тварь с твоего плана, с твоего мира, Мэтр Крайон. Но что она тут делала, как оказалось у нас в храме Феникса?» «Ты же сам сказал, Феникс способен летать между мирами». Все еще с давленным голосом проговорила Ситха: Вот небось, и принес на хвосте заразу. Не кощонствуй! резко оборвал ее Тхус. Тем более здесь. Кто знает, где сейчас семеро и что они могут услышать. И извини, Ситха прикусила язык. Пойдем вниз. Терн решительно шагнул к черному провалу. Насколько я понял, высоко ученого доктора Ксарберуса, нам нужен алтарь Феникса. Если, конечно, он еще цел, а Клос тролли не раздробили его на мелкие кусочки себе для охранных амулетов. Надеюсь, досточтимый и многомудрый просто шутит. С ощутимой дрожью в голосе осведомился Мэттер Крайон. Терн дернул щекой, мол, что тут отвечать? Спустимся и увидим. Держа посох наперевес, словно секиру, он осторожно ступил на первую ступеньку. Шаг, другой, третий. Тхус словно погружался в темную воду. Свет не мог пробиться вниз, будто над ходом в подземелье кто-то натянул плотный покров. Плотный, но невидимый и неосязаемый для простых смертных и даже для демонов. Странно. Тёрн остановился, поднял голову, взглянув на спутников. Феникс никогда не имел ничего общего ни с тьмой, ни даже с ночью. Он светил и радостен. Тут же не храм, а поистине какое-то капище. Несмотря ни на каких троллей, что они могли сделать, бедные простодушные создания, кроме как испачкать стены, да притащить это бревно, по наивности считая его алтарем. Так что же делать? Мэтр Крайон, казалось, вот-вот начнет заламывать руки точно заправский трагик. Спустимся и все увидим сами, хмыкнул Ксарберус. «Нейс, останешься здесь, ты стаяни, пойдешь с нами. Ситха с облегчением кивнула. Оставаться в обществе бывшей гончей, как и лезть в мрачное подземелье, откуда только что вырвался лишивший ее чувств призрак, ей, видно, очень не хотелось. Да и то сказать, что ей там делать. Мэтр Крайон рвался вернуться домой. Тхус Терн, по взятому на себя глупому и нелепому обязательству, помогал демону, а ей, бездомной и безродной отныне ситхе, во имя чего класть тут голову. Метру Крайону пришлось сделать над собой явное и немалое усилие, прежде чем он решился последовать за Тхусом. Вскоре колышущаяся точно водная гладь, мрак, покрыл терно с головой. Демон ступал следом, осторожно нащупывая ступеньки. Пасть его озабоченно приоткрылась, красный язык высунулся наружу от усердия, словно у ученика приготовишки. Следом двинулась стая, неспокойно, не поворачиваясь и глядя только перед собой. Казалось, сгустившиеся тьма и мрак ее ничуть не смущают. Замыкал процессию Ксарберус. Алхимик озабоченно нахмурился в неплотно сжатом кулаке мелькнуло стекло пузырьков с эликсирами. Наконец, все четверо скрылись из виду. Ситха осталась одна. Несколько затравленно огляделась, прикусила губу и отступила поближе к выходу, где за стенами капища, как выразился Тёрн, по-прежнему ярко светило солнце. В руках Нейс оказалась ее стражевая лоза. В храме Феникса царила полная тишина. Спутники ситхи и в самом деле точно в воду канули. Ни голосов, ни шагов, хотя когти метра краёна очень даже звучно клацали по холодным плитам. Что-то скрипнуло над плечом ситхи, словно безобидный жук-трескатун. Однако ситха взвизгнула, подскочив чуть не до потолка, крутнулась, выбрасывая вперед руку. стражевая лоза бросилась защищать хозяйку быстрее самой стремительной змеи хруст стук несколько шипов сломались а камень и все ситха ударила в пустоту скрип повторился теперь он шел откуда-то из-под отваленного в сторону бревна того самого что терн назвал наивным алтарем на из показалась обрубок шевельнулся и снова скрип только на сей раз еще и сопровождаемый глухим голосом какой в балладах и сказаниях принято величать за могильным. Этого Нейс вынести уже не могла. С воплем ситха вихрем вылетела прочь из храма, метнулась к зарослям. Где ж еще ей, прирожденной повелительнице лесов, искать защиты и укрытия? Тем временем Терн, Демон, Стайни и Ксарберус спускались все глубже. Тхус и Крайон прекрасно видели в непроглядной темноте и не нуждались ни в каких факелах, Бывшая гончая, несмотря на отсутствие вливавшихся раньше в жилы эликсиров Некрополиса, полностью способности к ночному зрению не утратила. Что же касается Ксарберуса, то алхимик в очередной раз запустил руку в сумку, извлек оттуда длинную наглухо запаянную стекляницу, встряхнул раз, другой, и жидкость мягко засветилась зеленовато-голубым. Лестница круто уходила вниз. Вокруг колыхалась густая и вязкая тишина, Звуки тонули, не успев родиться. Тхус, как всегда, ступал бесшумно, однако он не слышал и обычного клацания когтей метра района и его же тяжелого дыхания. Тхус обернулся. Глаза его спутника горели раскаленными угольями. Тхус, демон и остальные в молчании достигли первого подземного яруса. Преддверие храма не отличалось роскошью убранства, являя собой длинную и широкую галерею с пустыми нишами, где громоздились бесформенные кучи серых обломков. Кое-где валялись разметанные угли, сложенные из дикого камня стены, и потолок покрывала копоть. «Очень хорошо», — забормотал Ксарберу, смиряя подземелье шагами. «Так тут, тут и еще вот здесь». «Позволено ли будет недостойному узнать суть рассуждений высокоученого?» «Позволено, позволено, мэтр Крайон. Нам, изволите ли, видеть необходимый алтарь Феникса?» Но судя по тому, что нам уже дважды встретились не сильно дружелюбные аппарации, может тут придется драться, причем, что самое плохое, я не очень представляю с кем. Так что на всякий случай, я смотрю, как могут сработать мои снадобья. О! уважительно закивал демон. Конечно, теперь недостойный все понял. Замысел многоученого мэтра к поистине хорош. «Вот когда доберемся до алтаря, тогда и станем хвалить планы». Чуть резче, чем обычно оборвал от Тхуз. «Верно», — Ксарберус кивнул, как ни в чем не бывало. «Теперь спустимся вниз. Алтарь где-то там, глубже. Вы, молодые и сильные, давайте вперед. Стай, не прикроешь мне спину. Не желаю, чтобы на меня кто-нибудь бросился из темного угла». «Побродить по катакомбам храма Феникса — большая удача», — заметил Тёрн. «Спасибо тебе за это, Мэтр Крайон!» «Тогда осмелится ли недостойный предложить, чтобы мы поспешили? Я и так задержался на сём плане бытия. Разве не следует всем нам как можно лучше выполнить указания высокоучёного Мэтра Ксарбируса, дабы он смог вернуть меня, недостойного, домой на мой план существования?» Обиженно заныл демон. «Поспешим. Конечно же, поспешим!» Примирительно кивнул Тхус. «Но я бы не хотел уж так безоглядно торопиться». Никто не знает, что случится с храмом после заклятия достопочтенного доктора. Может и развалиться. А когда еще представится второй шанс оказаться в почти целом храме одного из семи зверей? В ответ раздался только тяжкий вздох демона. Второй подземный этаж оказался куда просторнее первой галереи. Над землёй возвышалась лишь самая маковка громадного купола. Сюда клосы явно не спускались. В нишах застыли каменные статуи, Алибастрова белые, изображавшие во всех мыслимых видах расправившего крылья феникса, второго зверя. Зал был пуст, но в середине его виднелся вход на еще одну лестницу вниз. Надолго Терн тут не задержался. Когда-то давно сюда спускались грабители, но судьба их постигла печальная. Два скелета, остатки истлевшей одежды и насквозь проржавевшая воровская снасть. Валялись они у постамента одной из статуй. Очевидно, воры пытались сдвинуть ее с места во всеобщем поверье, что именно в пьедесталах всегда хранятся главные храмовые богатства. «Что их убило?» — прохрипел демон, едва завидев выбеленные временем костяки. Тёрн покачал головой. «Не знаю. В стародавние времена храмы Семи Зверей впрямь слыли богачами. Хватало и простой стражи, и охранных заклинаний». Чары могли держаться еще долгие десятилетия после того, как отсюда ушел последний адепт Феникса. «Совершенно точно», — похвалил Ксарберус. «А мы? о нас?» — задрожал демон. «Нас, о, досточтимые и многомудрый, нас!» «Не думаю», — перебил Тёрн. «Не чувствую вокруг никакой магии, кроме, разумеется, остатков примитивных тролличьих наговоров. Но они все остались вверху. Сюда Клоссы не спускались». «Хотел бы знать, почему». Они не случайно привалили на люк свое бревно, вроде как алтарь. Видно, почувствовали тот призрак, что уничтожил ты, достославный Мэтр. «Вот только откуда он взялся? Этого я и впрямь не пойму. Ладно, спускаемся дальше». Вторая лестница оказалась еще круче первой и много длиннее. «Может, достойнейший сочтет возможным поведать преподающему к источнику его мудрости», Когда же мы достигнем нашей цели. Когда достигнем цели, говоришь? вступил Ксарберус. Думаю, она уже близка. Хромы Феникса редко делали особенно глубокими и редко ставили алтарь на самом дне катакомб. Ныс там и страдается без нас, мрачно заметил Тхус. Бедняга, что ей привиделось, когда это облако на нас выплыло? Почему же Многомудрый не потратил немного времени, дабы расспросить достойнейшую? Не думаю, что и она сама смогла бы рассказать. постойка стойка, Мэтр Крайон, вот оно, перед нами. Лестница кончилась резко, и так же резко, словно кто-то сорвал и отбросил занавес, Тхусу и его спутникам открылся второй подземный зал, еще больше первого, стен почти что и не разглядеть. Верхний зал удивлял пустотой, Нижний загромождал настоящий каменный лабиринт. Тут и статуи, и гробницы, и неясного назначения стелы, и так далее, и тому подобное. Тянулись стены в рост человека, выложенные плитами, покрытыми бесчисленными символами. «Эх, ну надо же!» — вздохнул Тхус, озираясь по сторонам. «Такое богатство, а у нас совсем нет времени!» «Что имеет в виду достойнейший, и почему нет времени?» «Это храмовая библиотека», — Алхимика опередил Тёрна. «Своды заклятий, разработанные адептами Феникса за многие века. Огромное богатство, если его расшифровать и применить к делу. Конечно, эти чары существенно ослабели после ухода семи зверей, но все равно общие принципы, детали, композиция, элементы, источники. Изучить такое невозможно и за 10 жизней». Он вздохнул. «Эх, да чего там? Ладно, ближе к делу». «А вот, кстати, и алтарь!» «Ого!» — подивился демон. «А кто ж его так раскурочил?» Алтарь, вытянутый белый камень с покрытыми искусной резьбой боками, действительно рассекали многочисленные трещины. Поверхность покрылась выбоенными соседствующими с черными, малоаппетитного вида пятнами. Словно тут с размаху швыряли о камень здоровенных таких слизняков. Терн и демон осторожно приблизились. Алхимика и молчаливая гончая держались позади. От камня веяло ледяным холодом. В зале царили затхлость и сырость, как и полагается под землей. Однако именно искалеченный алтарь словно втягивал в себя остатки сохранившегося тепла. Демон дернулся было, и Тёрн едва успел выставить ему поперек дороги посох. «Здесь поработала магия», — негромко произнес он. «Магия высших порядков. Не знаю, некромант это или высокий аркан. Ты, о, достойный мэтр!» «Ты, высокоученый доктор, вы ничего не...» Демон не дослушал, покачал жуткой башкой. Сарберус не ответил. Мелкими шажками подобрался поближе, светя на темные трещины своей синей-зеленоватой стекляницей. «Но это все случилось давно, очень давно». Терн медленно, кругами приближался к алтарному камню. «Или...» Он вдруг замер озадаченный. «Не могу определить, когда...» признался Тхус. «Все метки стерты. заклятие налагалось, словно из безвремени». «Из безвремени?» встрепенулся демон. «Это может значить, что накладывали не из этого бытийного плана. Может быть, даже с твоего, Мэтр, раз уж тут встретились знакомые тебе призраки». Демон кивнул. «Все это так, у многомудрый. Но позволю себе и недостойному напомнить, для чего мы спустились сюда». «Не сомневайся, никто об этом и не забывал». Ксарберус остановился в нескольких шагах от алтаря. «Очень хорошо, просто прекрасно. Несмотря на повреждения, селенки тут хватит. Радуйся, дорогой Мэттер, скоро ты окажешься дома. Теперь же...» Алхимик на закрехтел, сбрасывая лямку с плеча. «Отойдите все назад и дайте мне сделать дело. Да и спасибо, помощи мне не требуется». Мэтр Крайон мелко закивал. Кончики когтей дрожали от нетерпения. Высокоученый доктор Ксарберус, что-то насвистывая себе под нос, принялся извлекать из сумы камни магии. Но едва последний камень лег на темные плиты, и терн, и крайон, и стаяни разом вскинули головы, как по команде, уставившись во тьму над ними. «Големы!» Гончая по привычке, выхватила меч. «Надо же!» Не оборачиваясь, хладнокровно бросил алхимик. «Вы следили таки?» «Молодцы. Друг мой Тхус, их надо задержать. Мне потребуется еще немного времени». «Големы». Тёрн скрипнул зубами. «Ну что ж, Мэтр Крайон, планы слегка меняются. Крайне невежливо было бы оставить Сид Хунеи со дну в компании этих отвратительных созданий». Тхус показал клыки на всю длину. «Конечно». Не очень уверенно согласился демон. Недостойно истинного художника оставлять на растерзание склепанным из мертвого железа уродом такое очаровательное создание. И после, когда мне придёт время возвращаться, я сохраню её облик в глубине памяти. Я посвящу ей и её поиску вдохновенные строфы». «Погоди, досточтимый мэтр!» — прервал разглагольствование демона Тёрн. «Это именно я пойду наверх, а не ты. Тебе там делать нечего, достопочтенный!» «Это ещё почему?» — возмутился демон. «Потому что тебе предстоит дорога домой». «Если кто хочет переведаться с незваными гостями», с прежней невозмутимостью объявил Ксарберус, «советую ему поторопиться». «Ничего, ничего, мэтр, ты успеешь. Без тебя это заклятие все равно не имеет смысла». «Тогда идем наверх». Однако Тхус не успел подняться и на несколько ступеней. Наверху раздался истошный визг. И по лестнице к самым их ногам кубарем скатилась никто иная, как ситха Нейс собственной персоной. «Терн!» — задыхаясь, выпалила ситха. «Големы, там, наверху! Окружили! С дюжину насчитала!» «Так...» — Ксарберос быстро поправил один из камней, сдвинув его на одному ему видимый волосок. «Все в сборе. Мне надо еще совсем немного времени. Совсем-совсем немного!» Наверху что-то загрохотало. Вздрогнули стены. Аня, пролепетал демон. Жуткая его морда приобрела такое выражение, словно он готов был умереть от стыда на этом самом месте. Как же, бросать? Нет! До них донесся ляск, приглушенный толщей земли и камня. Големы вломились в храм, хотя непонятно было, какую преграду им пришлось пробить. Я поставила там немного что успела, суматошно пояснила Ситха, поворачиваясь к терну. «Сколько именно времени тебе надо, досточтимый доктор?» Даже сейчас Тхус не забыл вставить вежливый оборот. «Шесть сотен ударов твоего сердца!» — последовал ответ. «Я могу почерпнуть силы у этого алтаря, доктор!» «А это как?» — успел встрять к район. Ксарберус только отмахнулся от демона. «Нет, Тёрн, если, конечно, ты действительно хочешь отправить своего драгоценного метра домой». Алхимик не рисовал сложных магических фигур, не выписывал формул. Три камня магии легли вокруг расколотого алтаря, соединенного дорожками из разноцветных порошков. Теперь Ксарберус разом откупорил почти все свои скляницы и осторожно, шевеля губами, копал на поверхность каждого из камней бесконечными эликсирами. Жидкости шипели, вскипали и испарялись. Каждый из кристаллических обломков раскалился сейчас, словно в кузнечном горне. но ты можешь использовать остальные силы храма, как бы вскользь заметил Медикус. Мне они не помешают. Алтарь представляет собой совершенно изолированный артефакт. Следует поспешить, тихонько сказала стая, осторожно касаясь двумя пальцами шипастого плеча. Терн отрывисто кивнул и вдруг резким и неожиданным движением накрыл тонкую ладонь гончей своей собственной, широкой, словно лопата землекопа. Ситха презрительно усмехнулась, уже ни от кого не скрываясь. Тхус тряхнул головой, отстранился и вскинул посох на перевес. На какое-то время он просто застыл невдалеке от расколотого алтаря и возящегося рядом с ним к Пальцы терно вновь заскользили по отполированному дереву, выводя сложную, но неслышимую мелодию. «Эм, достопочтенный Мэтр!» На демона было больно смотреть. Он ломал себе пальцы и так выкручивал голову, что непонятно, как она еще держалась на плечах. «Могу ли я, недостойный, чем-то помочь вам?» «Можешь». Тхус не повернулся. «Вернее, сможешь, Крайон, друг по Кервану. Если будешь стоять, не шевелясь, в точности и тщательно выполняя все без исключения указания высокоучёного доктора Ксарберуса, рискнувшего жизнью, дабы ты, уважаемый, смог вернуться домой». «Вы все, все...» Демон бурно зарыдал, обильно орошая пол крупными слезами. «Вы все рискнули всем ради меня. Я не забуду этого. Нет, не забуду. Я сохраню ваши светлые образы в моем сердце. Они обернутся строфами и картинами. Мои сородичи узнают о вас и преклонятся перед вашей...» Загрохотало где-то совсем близко. И Крайон осекся, дрожа всем телом от кончиков рогов до кончика же хвоста. «Мэтр Голос тёрно зазвенел металлом. Шесть сотен ударов твоего сердца еще не истекли, последовал сердитый ответ. Тогда я начинаю. Спокойно кивнул Тхус. Украшенный шипами кулак плотно сжимается на посохе, пальцы перебирают его, словно пучок туго натянутых струн. Светящаяся скляница к Сарберуса мигнула. Сам Тхус мимолетно поморщился, словно получив мгновенный, но болезненный укол. «Что нам делать, Тёрн, что?» — выкрикнула Нейс, вмиг оказавшись подле него. Вместо ответа Тёрн решительно размахнулся. Оставляя в воздухе оранжевые росчерки, посох выписал первую пару рун. «Язык Феникса», — хладнокровно прокомментировал Ксарберус, продолжая отмеривать капли эликсиров. «Прекрасно, мой дорогой Тхус. Просто великолепно. Потрясающая техника. Никогда в жизни не видывал ничего подобного». Тёрн только коротко дернул плечом. Посох его продолжал чертить. Тхус весь напрягся, оскалил клыки, в горле заклокотало. Он словно готовился произнести нечто совершенно несвойственное собственной гортани и резко взмахнул посохом, словно клинком, разваливая пополам невидимого врага. Пол и потолок затряслись. Сверху посыпались струйки песка, на каменные плиты словно накинули тускло светящуюся серым сеть паутинно-тонких трещин. «Что ты делаешь?» – взвизгнул Ксарберус. «Мэтр, Мэтр, район, сюда, скорее! Я поджигаю камни, сейчас откроется портал!» Вы «Успели, доктор?» «Успел, еще бы не успел!» – истерически взвизгнул алхимик. «Сюда, демон, быстрее, пока тут все не завалилось!» «Небось, не завалится!» – сквозь зубы процедил Тхус. и вновь принялся играть на посохе. Еще одно резкое движение. Наверху словно ударил многопудовый молот, что-то загрохотало и залязгало, точно рыцарь в полном боевом облачении кубарем катился вниз по ступеням. Из темноты вывалился бесформенный железный шар с торчащими в разные стороны изломанными руками и ногами. Голова, опоясанная рубиновым поясом глаз, свернулась на сторону. Затылок голема был совершенно разворочен, В пробоине что-то искрило и дымилось. Ствол здоровенной пищали с раструбом беспомощно загнулся вверх. Зажатый в левой руке клинок сломался пополам. Голем грохнулся на плиты, конвульсивно дернулся раздавленным пауком шестиногом и замер неподвижно. Стая невосхищенно вздохнула. Наис присвистнула. Совершенно по-людски. «Успеваете, доктор?» «Успеваю, успеваю!» выпалил тот, поспешно отмеряя последние капли эликсиров. район, вставайте сюда, ближе к алтарю, и я...» Теран глухо зарычал, вновь отмахнулся посохом от незримого противника, точно отбивая удар. Отбил, присел. Нейз готова была поклясться, над головой тхуса пронеслась призрачная секира. Выбросил отполированное древка торцом вперед, словно копье. Вновь грохот и металлический ляск. Теран застонал от натуги, пошатнулся. Посох его отдёрнулся, словно живое, обожженное пламенем существо. И в тот же миг по трещинам в алтаре заструилось голубое пламя. Алхимик взвизгнул и отскочил, как был на четвереньках. Его ужас отнюдь не казался наигранным. Над алтарём раскрывался трепещущий призрачный веер, властно разгоняя тьму. «Я этого не...» — успел выкрикнуть Тёрн. Словно отзываясь, в подземелье разом взвыли сразу тысячи тысяч голосов — Ситха прикрылась плечом, зажимая уши. Демон тыкал когтем в сторону портала и тоже что-то вопил. За бешенным танцем пламенных волн стали проявляться контуры закатного неба, ломанные линии древесных вершин и величественные, высоко поднявшиеся над девственным лесом купола. Все три камня магии, как по команде, вспыхнули, окутываясь едким малиновым дымом. Ксарберус окороч пополз куда-то прочь, в еще уцелевшую темноту. Сверху на лестницах гремело и грохотало. Понеся потери, големы Навсиная, тем не менее, не теряли времени даром. Из портала вырывались совершенно невероятные существа, чем-то напоминавшие больших стрекоз с блистающими крылышками за спиной, в остроконечных зелёных шапочках, с искрами золота на ногах и фалдах широких камзолов. Трудно было представить нечто более мирное и умилительное, но... За крылатыми малышами в зеленом из портала возникла массивная коричневая туша, как и мэтр-крайон, закованная в чешую. Из соединивших два мира врат высунулась змеиная голова на длинной шее. Пасть клацнула. С клыков стекала зеленоватая слизь, и там, куда падали ее капли, камень тотчас начал дымиться. Мэтр-крайон отчаянно взвыл, не взревел от ярости, а именно взвыл, выпустив когти, огромным прыжком ринулся на чудовище. а коричневая туша уже протискивалась, пропихивала сама себя в портал, словно через узкую нору. Прыжок у демона вышел отменный. Клыками и лапами он вцепился под горло врагу, но даже его силы оказалось недостаточно. Когти и зубы лишь бессильно скользили по коричневой броне. Зверь, шея и голова змеиные, а тело словно у крупного насекомого, шесть несколько раз сложенных многосуставчатых лап протиснулся через портал. Повисший на нем краен за всей мочи выламывал страшилищу шею. А следом за прорвавшимся монстром уже следовали новые, на сей раз вполне похожие на обитателей мира семи зверей, высокие, на двух ногах и с двумя руками, вполне человеческими лицами, только глаз у них было три. Щегольские зеленые одежды, разукрашенные золотом. Мягкие локоны спускались до плеч. В облике причудливо сочетались мужские и женские черты, Пришельцы держали наготове тонкие и длинные шпаги, по клинкам струились капли голубого пламени. Первый из них легко соскочил с камня, что-то крикнул сородичам, непринужденно и элегантно отсалютовал шпагой Терну и... «К чему нам?» — начал был отхуз. Естественно, его не поняли. Быть может, волшебство и помогло бы пришельцам понять хозяев, желая гости этого хоть в малейшей степени. Терн едва успел отбить посохом направленный в грудь удар. Крошечные крылатые создания ринулись на Нейс и стайне, тоже требуя своей доли боя. Волей-неволей Ситха и Гончая оказались сражающимися вместе, спина к спине, и ни та, ни другая с пришельцами не церемонились. Стражевая Лазар ванулась из-под руки лесной жительницы со свистом рубя направо и налево. Малыши в зеленом не спасали даже их быстрота и подвижность, а Ситхе пришлось уворачиваться от колючих золотых молний, В изобилии устремившихся на нее, кое-где у Нейс загорелась одежда. Стайни тоже показалось, что гончая — это нечто большее, нежели просто влитые в кровь магические эликсиры. Меч заплясал в ее руке, разя без пощады. «Терн, пробивайся к нему, Ситха, я тебя прикрою!» Гончая едва успела отбить стремительный выпад сияющей голубоватым шпаги. Нейс ничего не ответила. Но во взгляде, брошенном на гончую, впервые мелькнуло нечто вроде растерянности. Не отозвавшись, даже не кивнув, она бросилась на выручку Тхусу. И вовремя. Терн с трудом сдерживал вражеский натиск. Пришелец атаковал с такой быстротой, что глаз не мог различить отдельные движения. Шпага ткала вокруг Тхуса паутину голубых пламенных розчерков. Терн отбивался посохом, закрывался, защищался, но даже не пытался атаковать. Схватившаяся с демоном коричневая тварь наконец стряхнула его с себя, глухо взвыла, потянулась отвратительной пастью. Мэтр метнулся в сторону, застыл в странной позе, скрестив над головой когтистые лапы. Между пальцев что-то ярко сверкнуло, из ничего возник язык живого алого пламени. Демон с размаху швырнул огненное нечто, целясь в голову коричневого монстра, однако тот с поразительной ловкостью уклонился, Комок пламени пролетел мимо, ударился словно о стену в колышущуюся пелену портала и взорвался с негромким, на слух таким безвредным треском. Все застыли. Бой прекратился, как по волшебству. Противники замерли. Фехтовавший тхусом раперист что-то выкрикнул, наверное, отдав команду, но поздно. Портал разлетелся облаком голубых хрустальных брызг. На лету они оборачивались короткими росчерками голубого пламени, Сотни и тысячи огненных клинков вонзились в пришельцев, пронзая их насквозь, не замечая никакой брони. Коричневое чудище издало тоскливый вой и рухнуло. Чешуя его вспыхнула. Горели мелкие крылатые существа, напавшие на Нейс. Горел, катаясь по полу, и противник Терна. Портала больше не существовало. Быстро расширяясь, ярко сияли трещины на зачарованном белом камне. «Алтарь!» выкрикнул Терн, бросаясь к рассыпающемуся на глазах камню. Грудь Тхуса на вылет пронзила несколько десятков призрачных клинков, безо всякого вреда. Рядом с Терном падали горящие тела пришельцев, шпаги брошены, руки простерты в последней тщетной мольбе. Тхус широко размахнулся посохом, что-то выкрикнул, ударил буталомом под основание алтаря. Очевидно, Терн знал, куда и как ударить. Плита с потрескавшимся барельефом феникса отскочила, Открыв небольшое углубление. С голубым пламенем смешался мягкий оранжевый свет. Портал съеживался, и стаивал, угасал. Голубые стрелы уже не летели во все стороны. Оранжевое зарево разгоралась, прогоняя тьму из самых дальних уголков подземного зала. Откуда-то ужом вывернулся, возник Ксарберус. Нет, не трогай, ты не умеешь его взять? Иначе тут все взлетит на воздух. Самое время, дорогой доктор. Террант тяжело дышал, его брови сошлись, шипы на шее, плечах и локтях грозно встопорщились. «Мне всего этого не удержать!» Сарберус на сей раз не отсчитывал капли. Резко и зло опрокинул какую-то склянку над трепицей, обмотал ею ладонь, зашипел от боли. Над тряпкой поднялся дым, резко завоняло чем-то кислым и одновременно палёным. Склонился, сунул руку в нишу, резко выпрямился, И в тот же миг алтарь взорвался. Тёрная Эксарбероса отшвырнула, они оба повалились. Впрочем, алхимик тотчас вскочил. В его правой руке спокойно и ровно сияло оранжевым светом небольшое пёрышко, на первый взгляд словно сделанное из раскаленной бронзы. Тхус остался лежать неподвижно, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Левая его ладонь так и сжимала посох. Ситхи, летящие каменные осколки, рассекли щеку, поранили руки и грудь, Однако она удержалась на ногах. Вместе с демоном и стайней они на миг замерли, задрав головы. Потолок с глухим гулом и треском проседал. Заполненные мглой трещины стремительно расширялись. Пошел настоящий песочный ливень. «Бежим!» — взвизгнула Ситха, бросаясь к лестнице. «А он?» — рявкнул в ответ демон, одним движением оказываясь возле Тхуса и подхватывая его на плечо. «Сарберус, надо отдать ему должное, бежать вовсе не рвался». Напротив задержался, пошарил в сумке, извлек одну из последних невскрытых склянок. «Уходите! Я постараюсь, чтобы потолок не рухнул на нас в ближайшие несколько мгновений!» Он кривился, шипел и морщился, а на добернутой тряпицей рукой поднимался и поднимался едкий пар, смешанный с испарениями обгоревшей плоти. Бесчувственный терн не шевелился, но посох его, казалось, все еще играл неслышимую, но грозную, полную решимости дать отпор мелодию. Алхимик Сарберус по-прежнему сжимал в левой руке бронзовое, мягко светящееся перо. Ситха затравленно озиралась. «Там наверху големы, что станем делать, доктор?» «Вы побежите как можно быстрее», — отрезал медикус, широко размахнувшись последней скляницей и щедро разбрызгав вокруг ее содержимое. Обремененный многими несовершенствами вынесет многомудрого терна». «Дурак, там наверху големы», — заверещала Ситха. «Куда собрался, да еще с ранеными? Как драться станем? Самим бы спастись!» «Я этого не слышал!» С достоинством отрезал мэтр Крайон, бросаясь к лестнице. «Давай за мной!» «Демон прав!» Помятый и перепачканный каменной пылью травник затравленно огляделся. «Сейчас здесь все рухнет, надо уносить ноги!» Они бежали вверх по ступеням, а внизу, в дальних концах зала, уже начали рушиться своды. Камень крошился прямо под ногами. Гул и грохот преследовали беглецов по пятам, однако там, где алхимик расплескал свой эликсир, потолок держался куда лучше, путь к лестнице был открыт. В верхнем пустом зале Терн пошевелился и застонал. Демон не обратил внимания. Он мчался вверх, прыгая сразу через пять ступенек. Сидха, Ксарберус и стайни отстали. Растрескавшиеся блоки падали совсем рядом. Сюда эликсира уже не хватало. Район, Мэтр, погоди! Демон не мешкал. Огромным скачком он очутился рядом с Нейс и без долгих разговоров закинул ее на свободное плечо, так что та не успела даже и пикнуть. Мэтр ксарберус Нет, нет, спасибо, ничего, я так! Пропахтел отставший алхимик. Нам надо держаться вместе, наверху голем и придется прыгать. Прошу вас, многодостойный, и ты тоже доблестная стайни. Сжимая в жестких объятиях всех четверых и рыча, для бодрости, что ли, демон мчался, оставляя за спиной последний марш лестницы. С тяжелым голом подались и осели своды второго зала, навсегда похоронив под обломками дорогу к остаткам алтаря. Крайон стрелой вылетел из подземелья, прямо на обступивших вход големов, с трудом втиснувшихся в небольшое пространство верхнего храма. Выходы загорожены массивными стальными тушами, Рубиновые буркалы горят, копья, аркебузы, стрелометы и прочая снасть нацелена на темный прямоугольник. Четверо вдобавок держали растянутую мелкую сеть. Кто знает, какую именно дичь рассчитывали поймать оживленные магии и железные истуканы, но явно не демонов с другого бытийного плана. Сеть жалобно затрещала, веревки лопались, не выдерживая ударов бьющегося районона. Ему потребовалось меньше мгновения, чтобы освободиться от пут. Один из големов почти в упор выстрелил из арбалета, но демон ловко прикрылся плечом. Стрела ударила в кость и скользнула по черной броне. Демон бросился к выходу, ловко крутнулся, втиснувшись между массивными телами големов. Прыгнул, словно заправский боец без оружия. Пнул обеими ногами в башку, преграждавшему дорогу голему. Тот пошатнулся, и в следующий миг Мэтр Крайон оказался на свободе. Лёгкость, с какой демон вырвался из-за подни, похоже, заставила големов оцепенеть. С опозданием захлопали, пищали, храм заполнило густым кислым дымом. Иные пули нашли цель, но совсем не ту, поразив случившихся на пути других навсинайских монструозностей. На прогалине перед храмом никого уже не оказалось. Крайон в три прыжка пересёк её и исчез в зарослях. Гудя и погромыхивая, големы начали было выбираться из храма, когда под ними рухнул пол. Стены, каменные своды, покрывавший их земляной холм, все складывалось, проваливалось в разверзшуюся бездну. Железные солдаты не знают ни страха, ни боли, им неведомо понятие смерти, но, падая вниз вместе с камнем и потоками земли, у немых созданий высокого аркана вырвался дружный предсмертный не то вой, не то вопль, ужаса и отчаяния. Механических вояк предусмотрительно не снабдили ртом, языком и гортанью, чтобы говорить, Крика сдали, наверное, все до единого их суставы и сочленения. Храм Феникса навсегда закрывал свои двери, забирая с собой непрошенных гостей. Бум! Глухой последний удар. Земля содрогнулась. Обрушившиеся массы камней, песка и прочего легли на место, заполнив полости. На поверхности осталась лишь широкая воронка. Демон осторожно высунулся из зарослей. Из-за его спины выглядывала ситха. Бесчувственный терн лежал на мягкой траве, по-прежнему не выпуская посоха. «Прекрасная ювелирная работа. Это я от Хуси, моя дорогая стая, не дада о нем. Так точно упаковать весь храм в одну воронку, похоронить всех до единого големов, при том, что мы в полной безопасности. Дорогого стоит такое умение. Наис не так на меня, пожалуйста. А теперь отпусти меня, любезный мэтр Крайон, пока моя левая рука не сгорела до кости. Перья Феникса, видите ли, так просто не достаются. Крайон поспешно разжал объятия. Алхимик тяжело шлепнулся прямо на пятую точку. ох ох хо старые мои члены, никто-то их не жалеет. Лицо травника почернело от боли. Щеки и брови конвульсивно подергивались, но голос звучал по-прежнему спокойно. До движения обрели какую-то поистине сверхчеловеческую отточенность. Помоги мне, Стайне, сломай печать, пожалуйста. Еще один флакон, совершенно черный, с черной же сургучной нашлепкой. Остальные склянницы Ксарберуса имели этикетки, пусть даже и с зашифрованными руническими надписями. На этой не было ничего. Сломала? Теперь давай мне. А ты, милая, держи меня за плечи и держи крепче. Травник сходу опорожнил черный флакон прямо на перо и покрытую дымящейся трепицей левую руку. Вырвавшийся у Ксарберуса вопль, наверное, действительно мог разнестись, как сказали бы барды, по всему Геалмару. Сухопарое тело забилось в конвульсиях. Каблуки сапог судорожно бороздили дёрн, выдирая с корнем пучки трав. Голова медикуса запрокинулась. Глаза закатились. Из-под морщинистых век выступили слезы, Сбегали по щекам, оставляя влажные дорожки. Мало-помалу сотрясавшие высокоучёного доктора судороги утихли. Лицо порозовело. Глаза приоткрылись. «Вот и все, просипел он. «Прямые эффекты скомпенсированы. Теперь к перу можно прикасаться». Все перевели дух. «Следовало ли многомудрому метру подвергать себя таким опасностям?» — укорил алхимика Крайон. «Стоило, любезный мой демон, стоило. Потому что с пером у нас сохраняется надежда». «Надежда на что?» — перебил Крайон. «Отправить тебя домой, конечно же!» Раздраженно рявкнул Ксарберус. «А ты что подумал?» Демон только покачал головой, встал, уперев руки в чешуйчатые бока с непередаваемым выражением, глядя на то, что осталось от храма, похоронившего големов, и его надежды быстро и без хлопот вернуться домой. Теперь предстояло тащиться куда-то на край света, если, конечно, этот алхимик ничего не напутал. Потом он глубоко вздохнул и склонился над Тхусом. «Досточтимый!» Тёрн не отозвался, и мэтр Крайон что-то сердито пробурчал под нос на собственном языке. Ситха же тем временем совсем скуксилась, скукожилась, села поодаль, подтянула коленки к груди и закрыла лицо ладонями. Бросаемые на неё мэтром Крайоном взгляды были весьма красноречивы, слов не требовалось. «Ну что смотришь?» Не выдержав, прошипела Нейс. «Сам ведь говорил, мол, помогать кому-то смешно и глупо». «Тебе терн нужен, ты его и вытаскивал, а я-то тут при чем? «Недостойный считает своим долгом заметить, что вытаскивал также и здесь присутствующую ситху», непреклонно отрезал демон. «Хотя мне недостойному от нее никакой пользы. Но мы были керваном там, внизу. Делали одно дело, шли в одной связке. Ты этого не поняла, рекома Энейс». «Хм». Ситха задрала нос и отвернулась. Ворожба Крайона вроде бы помогла. Тхус открыл глаза и попытался подняться. «Пусть достойнейший лежит и не шевелится», — бросился к нему демон. «У тебя многомудрый терн, несомненно, сотрясение и обширная контузия. И хорошо, если нет каких-то глубинных магических повреждений. Так что лежи, я должен тебя осмотреть». Ситха, отвернувшись, тоже занялась собственными ранами. Сарберус встряхнулся, закряхтел, поднялся на ноги. Разрешив взглянуть, Тнейс. А ты, друг демон, не волнуйся. Тхус и народ выносливый. И ты, стайни, иди сюда. Снадоби у меня почти не осталось, но обработать раны хватит». Стараниями демона Тёрн вскоре пришел в себя. Гончая тотчас бросилась к нему. Ситха густо, совсем по-человечески покраснев, потупилась и подойти не решилась. Тхус поднялся, опираясь на когтистую длань краёна. Взглянул на потрёпанного алхимика на стаяние по-прежнему сжимавшую бесполезный сейчас меч, на пунцово-красную ситху. «Да, крепко ж нас приложило!» Он только покачал головой, глядя на то, что осталось от храма Феникса. «Ну да делать нечего. Достойнейший Ксарберус. Заинтересован ли ты в том, чтобы произвести тут кое-какие раскопки? Как-никак у нас под ногами целая дюжина камней магии». «А они, эти големы, не вылезут и не накинутся на нас, достойнейший!» «Нет, Мэтр, не накинутся. Завалило их крепко и не только». «Это уж точно!» — буркнул Ксарберус, отряхиваясь и с сожалением глядя на опустевшую сумку для эликсиров. «Могу лишь не раз поздравить, Тхус. Впечатляет, даже очень. Именно что големов завалило и не только. Вот это не только мне особенно понравилось». А насчёт копать? Заманчиво, конечно, но ты не забывай, что големы перед гибелью обязательно подадут весть. Своим? Я знаю. Но никто и не собирается сидеть тут вечно. Чем же ты думаешь копать? Косов взглянула на из. У нас даже лопаты нет. Это что, надеешься вырыть целый котлован? Забыл, как глубоко тут все провалилось? Лопата нам не понадобится. Алтарь расколот, но кое-что я еще смогу собрать тут по сусекам. «Заставим мертвых самих откапывать своих мертвецов». Тёрн обращался к ситхе, как ни в чем не бывало, и это, похоже, мучило ее сильнее всего. «Это как самим откапывать своих мертвецов?» вытаращилась Нейс. «А вот увидишь». И ситха действительно увидела. На свежевзрыхлённой земле Тхус начертил посохом огромный круг, помечая стороны света непонятными Ситхи символами Они чем-то напоминали изящный алфавит ее народа, но не более того. Рассек окружность хордами, всякий раз надолго замирая и словно к чему-то прислушиваясь, иногда чуть сдвигаясь в ту или иную сторону, прежде чем сделать засечку. Времени на это ушло изрядно, так что день уже стал угасать, когда Тхус наконец устало выдохнул. Всё. И предложил ны с мэтром к районам, алхимиком и восхищенно глядящий на него гончий отойти подальше. «Что же задумал достойнейший?» — Изновал от любопытства демон. Долго пребывать в меланхолии он, похоже, не мог. Да и то сказать. Возвращение домой, конечно, отложилось, но зато предстояло еще одно приключение, и нельзя сказать, что достойнейший Мэттер оставался совершенно уж глух к этому зову. «Акко Мигами! Вместо ответа негромко произнес Тёрн, ударяя посохом озимь, словно настоящий волшебник из детской сказки. Лес вздрогнул. Ветви астролистов жалобно заскрипели, раскачиваясь точно под ветром. Тени потянулись все удлиняющимися лапами к трем путникам, даже в юнки казалось, зашипели подобно змеям. Земля задрожала, вспучилась, словно сквозь плотное варево, к поверхности пытались пробиться огромные пузыри. Немного погодя, показалась пара жутко скрученных, изломанных железных ножищ, а затем вытолкнула и безголовый торс навеки замершего голема. «Первый?» — проговорил Тёрн. «Мэтр Крайон, не смог бы ты...» Демона не пришлось просить дважды. «И так еще одиннадцать раз!» Устало вздохнул Тхус, выкладывая перед Ксарберусом блистающий камень. «Потрясающе!» — алхимик только развел руками. «Тёрн, не знаю, где или у кого ты учился, но готов прозакладывать все что у меня есть, только бы очутиться в том месте и потолковать с твоим учителем». Как же все таки странно, что там почти ничего не знают о гнили. «Им повезло», — с непроницаемым лицом отвернулся Тхус. «Берите камень, достопочтенный доктор». «Мне? Ты отдаешь его мне?» — даже отшатнулся травник. «За что, Тёрн?» «В оплату ваших будущих услуг, кое я надеюсь, вы окажете. Мэтр Крайон по-прежнему тут, и значит, нам предстоит отправиться на запад, как вы и предупреждали, уважаемый доктор». Кхм -кхм. я бы не ставил так вопрос», — смешался Ксарберус. «Не думай, что я настолько холоден, чёрств и расчётлив. Я прекрасно помню своё слово. Кроме того, три новых камня нам понадобятся и так, прежние-то сгорели». Пришлось провозиться до глубокой ночи, прежде чем земля вытолкнула остальных големов, и из железного нутра, обратившегося в сплошное крошево, не были извлечены последние из двенадцати камней. «Думаю, самое время уходить». Напряженно заявил алхимик, пугливо вглядываясь в темноту. «Весть о случившемся уже получена, где надо. Осталось только гадать, когда сюда доберется подкрепление». «Согласен», — кивнул Тхус. «Как бы мы все не устали, надо уходить. И чем дальше, тем лучше». «А там, в подземелье», — робко заговорила гончая. «Что там вообще случилось? Вы все словно воды в рот набрали». «После поговорим». Отрезал Ксарберус, поглаживая суму с камнями. «Ничего хорошего тут быть не может, это ясно». Стояла непроглядная для других темень, когда Керван покинул развалины храма Феникса. Возвращаться обратно в семьи высокоученый доктор справедливо почитал бессмысленным. Он предусмотрительно захватил некоторое количество важнейших эликсиров, пополнить же запасы недостающих он рассчитывал в Ирче или Феане, где у него имелись знакомые. Маленький отряд повернул на восток, держа по левую руку вершины эстерского хребта. И лишь когда тьма окончательно поглотила все оставшееся от злосчастного храма, в стайне решилась повторить свой вопрос. «Мэтр Ксарберус, Терн, так все таки что там было? Откуда взялись эти... существа? И что это за перо, чьё обретение стоило вам, досточтимый доктор, таких мучений?» На левой руке алхимика красовалась свежая повязка. «Да-да». Тотчас встрял демон. «Не могли бы вы сказать, многомудрые? Я недостойный и не дерзал нарушить сокровенные раздумья моих высокоучёных спутников. Но все таки позволительно ли мне...» «А покороче нельзя, Мэттер? Ну или в крайнем случае можешь только первые буквы произносить, а? Вроде о -М я н и так далее. Замучаешься тебя слушать?» Со злостью оборвала его ситха. Демон сверкнул на ситху красными глазами, но не удостоил ответом. «Мэтр Крайон, я понимаю, о чем ты хочешь спросить». Устало отозвался Тхус, видя, что алхимик отнюдь не собирается вступать в разговор. «Мы добыли так называемое Перо Феникса. Сильный артефакт, согласно поверьям поклонявшихся пронзающему небеса, средоточие силы и благости Феникса, дающее жизнь храму. Но с поры расцвета семи зверей миновали века, и их самих давно уже нет в ведомых нам пределах. Поэтому возможности этих перьев почти что сошли на нет. Я слыхал, что Орден Чаши одно время охотился за ними, обшарил все побережье моря Тысячи Бухт и нашу окраину Моря Мечей, но это ведь Орден Чаши. Они вообще подбирают все до чего только могут дотянуться. Если ты спросишь, что это перо может, отвечу, что может облегчить задачу досточтимому Мэтру к Сарберусу, если, конечно, он не найдет ему иное применение. Как мы уже убедились, открывать порталы меж планами — не самое безопасное занятие. Травник слушал внимательно, всем видом демонстрируя, что намерен хранить полное молчание. — А нужен ли нам тогда сам храм? Я недостойный, считаю. — Нужен, Мэтр, нужен. Не обойтись никак. Без алтаря магия Феникса мертва, даже если у тебя в руках его перо. — А как же до... — Просто терн! — рявкнула Нейс. «А как же достопочтенный Тёрн?» Крайон показал Ситхе длинный язык, продемонстрировав известные познания в мимике обитателей Райлига. «Как же он сумел заставить Землю отдать свою добычу?» «Это совсем другая магия», — отмахнулся Тхус. «Остаточная, наведенная магия некогда святого места. Теперь она израсходована. Я просто соединил ее с обычными заклинаниями Школы Земли. Тут справился бы любой выпускник Дертанолли». «И вообще, я ведь еще не поблагодарил тебя, достойнейший мэтр, за спасение!» Продолжал Тёрн, останавливаясь. «Ты вынес меня из ловушки, я в большом долгу. Еще ты спас из тайни и, и нейсы...» Мэтр Крайон выразительно поджал выкачённые губы, но ничего не сказал. «Вы вообще отвечать-то собираетесь, нет?» Ситха старалась держаться, как ни в чем не бывало, но голос ее подводил. Дрожал, несмотря на все усилия. «Нет, я не про выпихнутых землей големов. Там, у алтаря, с кем мы сражались. Или сегодня у нас день безответных вопросов?» Сарберос едва заметно улыбнулся. «В общем, я этого не ожидал», — смущенно признался Тхус, тщетно оглядываясь на Алхимика в ожидании поддержки. «Когда я произнес и вычертел первые такты заклятия, перо отозвалось с неимоверной мощью, как будто... Как будто кто-то на другом плане уже давным-давно неведомой мне магией нащупал этот храм и его алтарь. Те пришельцы, они словно того и ждали, пока кто-нибудь не откроет им дверь. Едва я тронул перо, сработала поставленная в другом мире ловушка. Открылся портал. «Да, но это оказался совсем не мой дом», — горестно вздохнул демон. «Совершенно верно, Мэтр», — кивнул Тёрн. «Наши, хм, гости, явно подготовились к схватке». Они вступили в бой, не рассуждая, словно проделывали это уже десятки раз. И мощь у них, надо сказать...» Тхус выразительно прицокнул языком. «Тот несчастный, схватившийся со мной. Не знаю, как мне удалось выстоять. Если б не взрыв портала, он и стыкал бы меня, как мясник, для умягчения жестких кусков. Мэтр район спас нас всех, и, может, не только нас, отшварнув огнишар». Я промахнулся. Со стыдом понурился Мэтр. «Неважно, о высокочтимый. Все обернулось не так уж плохо. Могло выйти и хуже, если б, к примеру, многоуважаемого Мэтра затянуло в портал, прямо в объятия ожидавших там созданий». Демон простонал что-то на своем языке и с несколько театральным отчаянием заломил руки. «О, ужасная судьба! Дрожь охватывает меня, недостойного при одной мысли, что я...» «Уверяю тебя, досточтимый Мэтр, что случившееся с тобой далеко не самое страшное», — остановил причитание демона Тёрн. Еще ничего не потеряно». «Вот именно», — очевидно, Медикус решил, что пора вмешаться. Еще ничего не потеряно. Наш путь удлинился, это так. Но Держава любезно снабдила нас необходимым припасом. Нас ничто не держит в Геалмаре. Можно смело идти на запад». «Мэтр...» А вы что думаете? Я могу лишь строить эфемерные предположения насчет портала и тех существ. Если я молчу, мой дорогой Тхус, то это значит, что я вполне согласен со сказанным. Ничего лучше твоей теории у меня нет. Собственно говоря, меня куда больше удивляет сам факт открытия портала, чем наличие каких-то там существ по другую его сторону. Почему, доктор? Потому, о любознательная ситха, что искусство открытия подобных врат куда угодно считается утраченным в райлиге с уходом семи зверей. Потому меня так взволновали известия о стаяни, что Некрополис давно уже наладил связь с планом нашего дорогого метрок района. Все усилия державы или же чашников солнечных, насколько мне известно, ни к чему не привели. В то время как язык демонических сущностей не является даже тщательно хранимым секретом мастеров смерти». Алхимика явно уводила куда-то в сторону. «А это? Перо? Неужели никто не попытался выкрасть оттуда перо, если это такой мощный артефакт?» Вновь подала голос Ситха, и Мэтр Крайон вновь удостоил ее полупрезрительным взглядом. «Помнишь те два скелета в верхнем зале?» Вместо ответа напомнил Тёрн. «Адепты Феникса умели защитить свое достояние». «Всё равно не верю», — проворчала Нейс. «Неужели ни Высокий Аркан, ни Мастера Некрополиса не смогли подобрать ключ к этим чарам?» «В этом, к сожалению, сомневаться не приходится», — Развел руками Тёрн. «Почти все храмы зверей во владениях Державы или Некрополиса разграблены, но не обычными ворами, а опытными магами, действовавшими по прямому указу Высокого Аркана или Совета Мастеров». «Все? Все до единого?» «Боюсь, что да», — подтвердил Ксарберус. «Искать нетронутые храмы Феникса в землях Державы или Некрополиса бессмысленно и опасно». Но их храмов хватало и в ныне диких местах. Я, например, уверен, что на геалмарских равнинах их было больше, чем один единственный. Точно известно, что Фениксу поклонялись в вольных городах, к западу от Велосского хребта, да и ближе к горам Бурь тоже. «А к югу за Эстером?» — поинтересовалась Нейс. «Туда трудно добираться. Кесарский лес на юге Геалмара — давняя твердыня клоссов. Рядом рин Аэлин». Владение Среднего Колена Аэлвов. Насколько я помню, они не слишком таладились с ситхами, хотя это ветви одной и той же расы. Аэлвы, — фыркнула Нейс, их горстка. Себя они величают истинно бессмертными. Семья Аэлвы Аэнны тоже мне гордецы выискались. Но истинно рожденные ситхи я бы там тоже идти не посоветовал, — заметил Тёрн. Впрочем, я тебе это уже говорил при самом нашем знакомстве. Ты говорил только о троллях и Таэнгах. Какое это имеет значение? Дорога на юг далека и трудна, и где-то в Эстерских горах есть тайная тропа через перевал, которой сюда проникают големы Высокого Аркана. Кстати, о големах, — подал голос Мэтр Крайон. Не объяснят ли досточтимые Мэтр Террен и Мэтр Ксарберус появление тех големов в Храме Феникса? Они ведь явно охотились на нас. «Эти создания чувствуют гибель себе подобных», — ответил алхимик. «Они все связаны невидимой сетью, Мэтр Крайон. Я удивлен, однако, что их здесь вообще столько. Судя по вашим рассказам, за несколько дней их встретилось больше четырех десятков. Это очень много. Полсотни боевых големов способны уничтожить армию в несколько тысяч обычных воинов». Ситха демонстративно хмыкнула. «Только не ситхов», — заявила она, — «и не в наших лесах». «Если Высокий Аркан решил бы воевать с ситхами», — невозмутимо парировал Ксарберус, «то ему достаточно было бы просто сжечь ваши леса, окружив их тройным кольцом тех же големов, а на открытом месте даже ситхи им не соперники». «Ха!» — негодующе фыркнула Нейс. «Как же! Били мы их и не раз!» «Да, но под водительством князя Эрсаты и в ваших лесах!» — неожиданно поддержал алхимика Тёрн. «Второго такого воина народ ситхов не рождал, и не забывай, тогда против вас шли старые несовершенные образцы и шагу, не могущие ступить без погонщика». «Много ты знаешь, Тхус!» только и смогла вымолвить ситха. «Много? Для тебя это сюрприз?» Нейс дернула щекой и отвернулась. «Но достойнейшие мэтры, эти големы вашего высокого аркана, или как его там, они ведь охотились именно за нами?» — настаивал демон. — Может, и за нами. Но тут на самом деле все проще. Големы получили сигнал, что за короткое время тут погибло немало их собратьев, и решили покончить с дерзкими. Выследили нас и напали. Судя по твоему описанию, Мэтр, нас собирались брать живьем. Гораздо больше этих железяк, друзья, меня заботят те создания, ринувшиеся в портал. — Почему достойнейший? «Наш многомудрый Терн совершенно правильно ставит вопрос», — заявил Ксарберус. «Мэтр Крайон, я теперь не поручусь, что и в другом храме Феникса не повторится то же самое». К «Как?» — обмер демон. «Вот так, Мэтр. Кто-то ведь смог взять на прицел именно этот алтарь. Наши погибшие противники словно ждали в полной готовности. Такое возможно, если их чародеи, как я уже сказал, давно нащупали точку перехода и подготовили соответствующие заклинания». Мы столкнулись с воинами, не магами. Это значит, портал открылся не случайно, иначе оттуда появилась бы совсем другая публика. Крайон озадаченно умолк. Тем не менее, — железным тоном уронил Тёрн, — действовать станем, как и прежде. Отправимся на запад к новому храму. Ты с нами, Нейс? Сидха ответила не сразу, пряча взгляд. Не знаю, Тёрн. Я надеюсь, что ты дашь ответ в скорости. Спокойно кивнул Тхус. «Загляни в себя, Нейс. Спроси, чего ты хочешь». «Сейчас я хочу только одного покоя!» Вдруг выкрикнула Ситха, прижимая к груди сжатые кулачки. «Чтобы меня никто не трогал!» Терн пожал плечами. «В вольных городах ты сможешь найти применение своим талантам, Нейс. Можешь вступить в одну из наемных тарций. Они принимают всех без различия расы, лишь бы драться умел». «А уж этого таланта, — усмехнулся Тхус, — у тебя не отнимешь!» Ситха вновь потупилась и ничего не ответила. «Ну, а я с тобой, Досточтимый!» — с известной торжественностью объявил демон. «Мы спаяны нитью высокой судьбы и не на краткий миг. Пожалуй, этому можно было бы посвятить поэму». «Как-нибудь в следующий раз, хорошо, Мэтр Крайон?» — поспешно перебил демона Тёрн. Значит, Навсинай назначил таки цену за наши головы, задумчиво проговорила стайни. По лицу тёрно пробежала тень, хотя жутковатые тхусы вообще-то не могли похвастаться богатой и выразительной мимикой. Охотились настоящие мастера. Нет ни не некрополиса, а своего дела. Ясно, разголим и то причину среди нафсинайцев. И чем же ты им так насолил? подбоченилась Ситха. И не отнекивайся от Хуз. потому что вместе с тобой пытаются схарчить и меня». «Тебя?» — усмехнулся Тёрн. «Ты достопочтенная Нейс в полной безопасности. Ты же верно подданная державы, пусть даже не принадлежишь по рождению к людской расе. Тебя выкрали из родных лесов нечестивые слуги Некрополиса. Чего тебе страшиться? Достаточно явиться к любому префекту, и тебя с почётом припроводят домой, разве не так?» Нейс не ответила. Смотрела на Тёрна зло, сощурившись. «Однако ж ты не бросилась к големам, когда мы впервые столкнулись с ними. Не стала взывать к их погонщику. Почему, а?» «На вопрос отвечаешь вопросом, Тхус. Только и нашлась Ситха. Тёрн улыбнулся. «На вопрос вопросом?» «О нет, просто хочу показать, что у каждого из нас есть что-то в прошлом, что касается только его и куда не стоит запускать руки». Это есть и у меня, Нейс, и у тебя. Простая ситха, похищенная Гончей, не сумевшая освободиться, могла бы найти защиту у навсенайцев, раз уж держава позволяет вашему роду держать анклав в своих пределах. Но ты ведь этого не сделала. Осталась с нами, ныне фактическими врагами Навсиная, уничтожившими почти два десятка ее големов, завладевших ценными камнями магии, добываемыми с таким трудом, Подобного разбоя держава не прощает, нечего даже и надеяться. Нейс открыла было рот и снова закрыла. насупилась, что-то проворчало. Несколько мгновений Тёрн выразительно смотрел на нее, пока не отвернулся сам. Разговор пресёкся. Уже спустилась ночь, над кронами леса мирно перемигивались звезды, В темноте перекликались мягкие голоса сумеречных обитателей, Бабочки-ночницы облепили венчики цветов, не опасаясь извечных врагов, хищных ос шипоядов. Обе гончие поднялись над горизонтом, безоблачный небосвод украсила россыпь хрустальных огней. Высоко-высоко промелькнула тень крылатого ящера. Хищник кружил, высматривая добычу, отбившегося от табуна жеребенка или медлительного капуна, по жадности и глупости задержавшегося для кормежки на открытом месте. «Хорошо!» Восхищенно выдохнул Тёрн, расправляя плечи и отставляя в сторону посох. «Как же дивно и премудро устроена Великая Книга! И сколь счастливы мы, которым даровано постигать неведомое и странствовать в поисках последнего горизонта!» «Горизонт недостижим!» — буркнула Ситха. Весь остаток дня она держалась угрюмо и настороженно, на вопросы отвечала односложно, в разговоры не вступала. «Что толку об этом болтать?» «Иногда позволительно», — рассмеялся Тхус. «Не борчи, Нейс. Лучше распусти стражевую лозу». Ситха молча кивнула. Терн пристально взглянул на нее, покачал головой, но ничего не сказал. За всю дорогу мэтр Крайон так и не решился рассказать Тхусу о деталях случившегося внизу. Порыв Ситхи бросить бесчувственного Тхуса и спасаться самой Терну остался неизвестен. Вскоре маленький лагерь стих. Нейс старательно уложила на земь свою заветную ветвь, пошептала над ней тайные слова. Мэтр Крайон повздыхал, что, мол, опять спать на голодное нутро. Мэтр Ксарберус посоветовал демону не жаловаться, ибо его, Мэтр Крайона, желудок поистине отличается бездонностью. Гончие луны катились по небу. Текла мимо многошумная ночь, пока в один момент все звуки вокруг спящей компании не умерли, словно сдунутые ветром. Не шелестели ветви, куда-то попрятались бабочки, даже беззаботные и безобидные светляки поспешили убраться во своясе. Из лесной тьмы медленно выдвинулась высокая тонкая фигура, отсюда, издалека и во мраке, отдаленно напоминавшая человеческую. Острые отставленные локти над вытянутой головой, нечто вроде короны. Существо молча смотрело на отдыхающую компанию, не подходя, однако, слишком близко. Встрепенулась стражевая лоза ситхи, однако неподвижная тень сделала короткое движение, и ветвь заколыхалась, вновь опадая, словно засыпающая змея. Тень не шевелилась. Казалось, она напряженно вглядывается в спящих. Наверное, она могла напасть, если б таковы оказались ее намерения. Но она только смотрела. Темные росчерки, выглядевшие каким-то подобием рук, двигались, выписывая сложные пасы. Вновь шевельнулась стражевая лоза, и на сей раз ее услыхал Тёрн. Ситха продолжала спать сном праведницы. Завидев тень, Тхус вскочил, как подброшенный. Посох сам прыгнул ему в руку. Дёрнулась гончая, вмиг оказавшись рядом, но поздно, тень уже скрылась, растаяла, словно просочившись сквозь густые заросли. «Вставайте!» — Гаркнул Тёрн, вскидывая посох. Но тут очень не кстати, пробудившаяся лоза Ситхи заплела ему ноги, и Тхус шлепнулся на траву. Нейс, что за...» Демон, Ситха и даже Ксарберус аж подскочили. Мэтр Крайон в силу величины тоже оказался пленником Стражевой Лозы. Алхимик каким-то чудом успел пригнуться, и бросившиеся с земли гибкие петли миновали его. Прошло немало времени, прежде чем пришедшая в себя Нейс сумела снять заклятие. Загадочные тени, само собой, и след простыл. Натер наградом посыпались вопросы из серии «Что это было?», однако Тхус лишь качал головой, «Не успел как следует рассмотреть, друзья. Однако оно, чем бы ни оказалось, успело зачаровать твою лазу, Нейс. Кто на такое способен в мире семи зверей?» Ситха мрачно покачала головой. «Ты забыл, как разбил мои чары при первой встрече?» Нашла время шутить. «У меня... я... я ведь учился у ситхов и аэлвов, как ты могла бы догадаться. Вернее, в том числе и у них». «Ты мне, кстати, так и не рассказал своей истории», — вдруг припомнила ситха. «Но, в общем, ты прав. Знающие ситхи, аэлвы — может, кто-то из высшей касты кентавров. Они, как и мы, очень близки к лесам». «Это существо не имело никакого отношения ни к ситхам, ни к аэлвам, ни тем более к кентаврам», — покачал головой Тёрн. «Уж за это я могу ручаться. Как бы кратко мы с ним не смотрели друг другу в глаза». «А это разве не может быть голем?» – простодушно осведомился Мэтр Крайон. Теран, Ситха, Ксарберус и даже Стайни так и покатились со смеху. «Нет, серьезно, он многомудрые!» – обиделся демон. «Какой-нибудь новый, неведомый. Знания досточтимого терна глубоки и объемлющи, но и они имеют предел. чего бы не вообразить?» «Высокий Аркан не занимается тенями и призраками!» – усмехнулся Ксарберус. Это скорее уж подошло бы к гильдии мастеров. Не знаю, согласится ли со мной наше замечательное стайне или нет, но я знаю приемы и Некрополиса, и Державы Навсинай. Ничего похожего, я тебя уверяю. Слово достойного Ксарберуса, для меня достаточно. Учтиво поклонился демон. Но что же это тогда? Несколько минут алхимик размышлял. Все остальные терпеливо ждали. Я думаю... Осторожно проговорил он наконец, тщательно и аккуратно подбирая слова. «Думаю, хотя верить в подобное очень не хочется, однако иные возможности я отбрасываю за явной их фантастичностью». «Не тяните, Мэтр!» — Ситха показала мелкие острые зубки. «Я всегда считал, что неплохо знаком со спиритуалистикой нашего мира», — с язвительной медлительностью продолжал Ксарберус, игнорируя Нейс. Однако уже второй раз за время нашего пути оказываюсь в тупике. Первый, когда путь нам преградила та самая тварь с другого плана. И сейчас я тоже не вижу иного объяснения. Через портал прорвались не только те, кого мы могли видеть и с кем не без успеха сразились, но и нечто незримое, неосязаемое. «Это коронованная тень?» — Вздрогнула Стайни. «Именно», — слегка поклонился Медикус. Я пришел к аналогичным выводам. Оно проскользнуло так, что мы даже и не заметили?» Угрюмо спросил Тхуз. «И выбралось на поверхность после того, как все обрушилось?» Ответом ему стало мрачное молчание всего отряда. «Мэтр Крайон, прошу тебя, приглядись к месту, где это... это... стояло. Тех двух призраков с твоего плана-то углядел очень ловко. О многомудрый преувеличивает скромные достоинства Ничтожного. Мэтр, прекрати! Пожалуйста!» «Никакой ты не ничтожный, неужели так трудно понять?» «Достославный, но я и впрямь удручен обилием своих пороков и несовершенств. Я художник, поэт, артист, созданный для вдохновения, для притворения неощутимого в видимое и слышимое. Из-за дурноты помыслов и слабости воли оказался заброшен...» «Мэтр Крайон, пожалуйста, взгляни, куда я тебя попросил!» Отчеканел Тхус, и демон, поспешной рысью, кинулся к кустам, смущенно поджимая хвост. К нему присоединилась и ситха. Она растерянно вертела в руках стражевую лозу, что-то недоуменно бормоча себе под нос. Некоторое время демон на четвереньках ползал под кустами, порой шумно принюхиваясь, словно дикий зверь к ускользающему запаху. Потом выпрямился, развел руками-лапами. «Нагомудрый! Я готов признать, что не ступил еще и на первую ступень Великой Лестницы Познания!» Тёрн сдержался и только кивнул ободряюще. «Я чувствую ветер иного плана», — высокопарно объявил демон. «Иного, не этого, где мы стоим сейчас, и не моего». «Что и требовалось доказать», — буркнул Тёрн. «Спасибо тебе, Мэтр Крайон. Час от часу не легче. Тварь с другого плана здесь у нас, в Райлиге». «Осмелюсь напомнить многомудрому, что недостойный в некотором роде тоже тварь с другого плана», — обиделся демон. «Ты, Мэттер другое дело», — терпеливо, как ребенку, пояснил Тхус. «Ну что ж, будет еще чем заняться. Нейс, а ты что, прямо вся не в себе?» «Лоза», — проговорила Ситха, не поднимая головы. «Моя лоза. ее не просто заговорили, это... Словно ее на части разнимали, каждое заклинание, каждое волоконце. Изучали, что ли?» Терн кивнул. «Не так и невероятно, правда, Нейс?» «Нечто прорвалось в наш мир, каким-то образом оказалось связано с нами. Теперь изучает. Вот только до чего изучается. Ситха ничего не ответила. Спать после случившегося никто не смог. Даже Ситха не стала протестовать против разведенного терном из сушняка, только из сушняка, костра. Ксарберус ворча долго окроплял землю вокруг стоянки какой-то вонючей дрянью из немногих уцелевших пузырьков, Гончая замерла в обнимку с бесполезным сейчас клинком, лишённая эликсиров некрополиса, она с каждым днём становилась всё ближе и ближе к обычному человеку. Крайон попытался отыскать след загадочной тени, но, разумеется, не преуспел. Под утро их, тем не менее, одного за другим сморил сон. Ничего не случилось, и неведомый гость не появлялся. В дороге они провели и следующий день, под ярким летним солнцем, на запад, на запад, на запад. «Кто-то за нами следит!» Никому в отдельности не обращаясь, проговорил Тёрн, когда маленький отряд наконец остановился, уже на предутренней заре. «Как следит? Кто? Опять этот призрак?» Всполошилась Ситха. Она казалась совершенно свежей и полной сил, словно и не было утомительного ночного марша. Нейс Но не без гордости поглядывала на совершенно измучившегося алхимика и бледную, едва стоящую на ногах Стайни. «Кто многомудрый?» Задрожал и Крайон. Неунывающий демон долго расспрашивал Ксарберуса о дороге на запад и в конце концов впал в меланхолию. Предстояло одолеть дремучие леса, велосский хребет и густонаселенные области вольных городов, где черночешуйчатый демон едва ли мог рассчитывать на теплый прием. «Едва ли?» Тхус всматривался в темноту. «Нейс, твоя стражевая лоза. Сегодня ей придется потрудиться». «Мнится мне, что новый гость из плоти и крови». Да, кивнул и алхимик. «Тогда поймать сможем». Ситха долго и тщательно расставляла ловушки. Все пятеро путников плотно сбились друг к другу. Стайни и Ней старательно держались как можно дальше. Они позволили себе краткий отдых, пока солнце поднималось на доставшееся далеко на востоке стеной таянгского хребта. Здесь, в девственных лесах, с дрожащими на утреннем ветру хрустально-жемчужными паутинками, с багрянцем, отразившимся в бесчисленных капельках росы, запели зарянки, замелькала в небе быстрокрылая птичья мелочь. Наступило очередное утро, на первый взгляд совершенно такое же, как и во времена Семи Зверей, почитаемых где проклятыми, а где и благословенными. Теперь путь отряда лежал на северо-запад, следуя изгибу Эстерских гор. Там, где они сливались с Велосскими, предстояло козьими тропами перебраться во владение вольных городов. «И кто же за нами, спрашивается, следит?» Недовольно фыркнул, наконец, Ксарберус, устав от долгого ожидания. «Не знаю». Тхус выглядел неважно. Щеки ввалились, глаза запали. Храм Феникса дался ему недешево. «Но вчера он, или она, или оно, подошел слишком близко, потерял осторожность». «Сегодня тоже ловушки станем расставлять?» Ситха вошла в азарт. «Было б неплохо», — заметил Ксарберус. «Ужасно не люблю, когда кто-то без моего ведома пялится мне в спину». Мэтр Крайон тотчас предложил свои услуги, отрекомендовавшись опытнейшим устроителям ловецких снарядов на всяческую крупную дичь, включая самую опасную. Над магическим капканом они трудились, пока солнце не перевалило зенит. Но все усилия оказались напрасны. Никто не попался, и Тхус только разводил руками. Больше он ничего не замечал и не чувствовал. Ничего не оставалось, как просто продолжить путь. Дважды за последующие три дня Тёрн останавливал процессию, и оба раза охота оказывалась неудачна. Даже Ситха, прекрасный следопыт, ничего не обнаружила. Молчали и лесные силы. Вилосский хребет приближался. Места, где пролегала дорога Кервана, мало-помалу утрачивали дикость. Главные ворота гномьего один арана лежали по восточную сторону гор, но сюда, в Геалмар, тянулись многочисленные подземные тракты. Все чаще попадались вырубки, узкие тропы, на быстрых речках стояли водяные мельницы или лесопилки, появились и людские выселки. Владения Клоссов и Аэлвов остались далеко на западе, В неприкосновенном и закрытом для чужаков юго-западном углу геалмарских равнин. Ночью над землей висела комета, недобро целясь прямо в глаза. На пятый день после храма Феникса отряд уже двигался заметно вверх. К вечеру они одолели первый вал предгорных холмов и устроили привал в кольце вековых пятипалов, названных так по форме их листьев, очень напоминавших человеческую ладонь с широко растопыренными пальцами. Несмотря на протесты Ситхи, Терпеть не могший живого огня, Сарберус все таки развел костер. Алхимик казался чем-то встревожен, но на расспросы Тхуса и демона лишь досадливо отмахивался. Наиз демонстративно ушла в темноту, мол, вернусь, когда закончите свои огневые потехи. К район, как всегда, когда в отряде кто-то с кем-то не ладил, пытался всех помирить, только и слышалось, что «я недостойный, безмерно страдаю от всколыхнувшегося разлада», «Ты о чем то умалчиваешь, Тхус?» — проницательно взглянул к Сарберус. «В частности, о том, кто идет по нашему следу, не считая, разумеется, той тени». «Ничего не умалчиваю». Тёрн смотрел прямо, не отводя глаза. «Мелькнуло что-то на самом краю и сгинуло. Вновь вынырнуло, вновь скрылось. У меня нет привычки играть в молчанку со спутниками, когда я могу сказать что-то прямо и чётко». Но это не призрак, готов прозакладывать голову. Но «Ну, кто-то идет за нами, настаивал алхимик. Тхус кивнул. Человек, эльф, тролль? Мне почему-то вспомнился наш дорогой трувор. Хотел бы ответить на ваш вопрос, досточтимый доктор, но не могу ничего добавить. Иногда мне кажется, Терн, что ты обучался в пажеском корпусе, буркнул травник. «Знаешь, за морем мечей в Ладариуме, столице королевств Большой Логрии». Тёрн позволил себе едва уловимую улыбку, словно попытки алхимика поговорить по душам не вызывали у него ничего, кроме смеха. «Знаю, досточтимый доктор, но нет, я никогда не маршировал подаркой королев и не прыгал ночью в знаменитый фонтан принцессы Алекс, как положено после выпуска». «Ты меня дразнить решил, Тёрн, да?» Алхимик обиженно нахохлился. «Крутишь, вертишь. Говоришь, что никогда не бывал в логрии, а обычаи молодых пожей знаешь преотлично. Откуда, спрашивается — спрашивается?» «Есть такая вещь, как книги». Тхус даже не потрудился добавить досточтимого доктора или хотя бы метра. «Оставшиеся на пергаменте рассказы путешественников, земля писателей». «Скапливающиеся», — подхватил алхимик, В некоем тайном месте у держателей Куева в достатке имеются средства скупать подобные землеописания. Вас, метр больше интересует, кто за нами следит, или откуда я все-таки свалился на вашу голову. И то и другое, сощурился Ксарберус, Ты так гордишься своей инаковостью, Тхус, что, боюсь, в один прекрасный день до гордишься до беды. Приберут рыцари чаши для орденского паноптикума, но знай. На них твои проповеди должного воздействия не окажут. Чем бы я ни гордился, уважаемый мэтр, на наше дело сие не повлияет. Ксарберус открыл баларот и вновь закрыл. Тхус стоял, скрестив руки на груди, и продолжать беседу явно не собирался. Лето перевалило за середину. Буйная зелень изо всех сил рвалась вверх к свету и солнцу. Сквозь толщу от века застывших скал сочилась мощь похороненных глубоко в земных недрах камней магии, огромных исполинских, каких никогда не добыть ни одному человеку или даже гному. Эту рассеянную силу, с важным видом объяснял Ксарберус Гончий, могут использовать маги различных рас. Долгое время исток волшебства оставался загадкой, кто-то считал его даром богов, кто-то необъяснимым природным явлением, До тех пор, пока Вашенред из Логрии, Демит из Луала и Валлиамит из Эрштле, независимо друг от друга, не сформулировали теорию Великого Рассеянного. Она нашла подтверждение в натурных экспериментах. Собственно, после их работ Всенай и начал клепать своих големов, снабжая каждого небольшим камнем. Но обилие выплеснувшихся в обычный мир камней изменило и многое на поверхности, В первую очередь, беспечные игравшие с камнями магии первооткрыватели сожгли самих себя, постигая пределы отпущенного. Оказалось, что камни дают способность творить даже живые существа, вдыхать жизнь в мертвое и изменять уже существующее. Так появилась добрая половина новых рас, всяческие таэнги и иже с ними. Гончая слушала, как зачарованная. Ситха отмалчивалась и вообще старалась держаться подальше от всех. Предгорные кряжи, Играя, выгнули крутые спины. Тропинка змеилась и петляла, забираясь все выше. Скалы недобро взглянули на пятерых путников и поспешно отвернулись, надвинув низкие капюшоны, пришедших с моря мечей темных, наполненных влагой туч. Предгорья миновали под проливным дождем. Демон стенал и жаловался. Ксарберус желчно корил его за малодушие и упаднические мысли. Ситха ядовито издевалась над невыдержанностью как демонов, так и людей. а Терран с Гончей молчали. И все чаще и чаще можно было заметить, как стая не словно бы невзначай касалась мускулисто-шипастого плеча. Дни складывались в седмицы, утекали прочь, таяли вместе с утренними туманами. Горная тропа поднялась совсем высоко, слившись с иными, что вели к перевалу. Одиночество кончилось. Здесь частенько попадались вьючные караваны, направлявшиеся от гаваней вольных городов, Всякий раз Терну приходилось прибегать к плащу невидимости. Тхус, конечно, вполне оправился после гнили и храма Феникса, но сложное заклятие давалось ему с немалым трудом. Ближе к самому перевалу, вольные города в складчину возвели небольшую крепостицу, тотчас обросшую всеми атрибутами перевалочного пункта, как то трактиры, постоялый двор и даже бордель. Ксарберус проводил выразительно осуждающим взглядом компанию развеселого приказного Люда, слегка заплетающимися языками, обсуждавшего сравнительные достоинства девиц из «Веселого дома». Они не останавливались надолго, лишь пополнив дорожные запасы. Теперь дорога шла под уклон. К протянувшемуся далеко на восток заливу, чей берег густо испятнали города, городки и крохотные рыбацкие деревушки. Область на официальных картах державы и некрополиса, обозначавшаяся парой слов, «Вольные города». Пещеры дин араны остались по левую руку. От вечных снегов бежали сотни мелких ручейков, сливавшихся в реку Фиан. Одноименный город обосновался в речном устье. Именно туда и предложил направиться высокоученый доктор Ксарберус, утверждая, что сможет пополнить там запасы эликсиров, изрядно поредевшие после их приключений в храме Феникса. Земли вольных городов не знали ничьей власти, кроме выборных, как и в Геалмаре, городских голов, образовавшихся тут позаимствованным из-за моря мечей словечком «посадники». Здесь жили ремеслом, свободным хлебопашеством, охотой. Кормило и море, хотя и не столь богатая рыбой, как холодные воды тысячи бухт. Казалось бы, живи да радуйся, не тебе мрачных мастеров смерти, ни высокого аркана с его железными болванами. А нет, нигде в Старом Свете к востоку от моря мечей не водилось столько мелких ссор и свар, как среди вольных городов. Граждане славного Фиана почитали обитателей горного Ирча варварами, вчера спустившимися с сонах же гор. И что же они понимать-то могут? Ирч, в свою очередь, презирал в грязи утопших скирингсальцев, а те, не оставаясь в долгу, избрали объектом насмешек фианских рыбоедов. Не переставая, вели стяжбы об охотничьих и рыболовецких угодьях, о том, кому где валить лес, кому где тянуть дорогу или копать шахту, Всякая ярмарка служила не только местом торга. Там с завидным постоянством встречались драчуны всех городов, и под дружное улюлюканье сотоварищей номинали друг другу бока. Не проходило и года без настоящей войны, пусть и небольшой по меркам Навсиная или Некрополиса. Наемные тарцы сходились возле пограничных столбов, сталкивались и отступали, унося убитых, после чего межевые камни переносились на лигу-другую в пользу победителей. с тем, чтобы через год, весьма вероятно, вернуться на прежние места. Никому из городов так и не удалось объединить под своей властью все земли от моря до Велосского хребта, хотя многие посадники пытались. Толкались боками и деревни, даже принадлежа к одному и тому же городу. Здесь также весьма рьяно охотились за ведьмами, не потому что эти края так уж сильно страдали от гнили. Она правила бал, большей частью в пределах густонаселенного Новсена. а в силу, как заявил объяснявший все это Ксарберус, извечной склочности обитателей всех мест. Алхимика оспорил Тёрн, заметивший, что никакой извечной склочности равно как и извечной добросердечности быть не может, а складывается все из неких обстоятельств, совершенно особенных для каждого города, каждой страны и каждого народа. Мэтр Ксарберус поджал губы, и менторским тоном объявил, что отрицать наличие предрасположенностей различных народов и рас К тем или иным поступкам может лишь персона, недостаточно осведомленная в сравнительной племенологии. Ибо где можно найти невысокомерного ситха, миролюбивого тхуса, честного маэда, трезвенника гнома или человека, отказавшегося от соития, потому что это непорядочно? Теран только улыбнулся. Не ожидал встретить такого у столь уважаемого и многомудрого метра. Все зависит от обстоятельств. «Вот я, к примеру. Я не тхус, но в это никто не верит. Однако вы назвали б меня воинственным». «Тебе, Шипастый, не помешал бы чуток воинственности», — буркнула Ситха. «Почему?» — повернулся к ней Тёрн. «Воинственность проистекает из внутренней пустоты, из неуверенности, из потребности постоянно подтверждать самому себе. Да, я могуч, меня бояться. «Уклоняющийся от вызова трус», — презрительно бросила Ситха. «Боящаяся схватки и прикрывающая это красивыми словесами не только трус, но и подлец. Такому нет веры. Кто пойдет с таким, кто протянет ему руку?» «Я», — спокойно сказал Тёрн. «Неправда твоя», — проскрипел Ксарберус. «Наш мир — жестокое место. Сильные и способные биться. Только такие могут выжить». Сила, конечно, может принять разные обличья, но готовность пустить ее в ход и, как правильно заметила наша прекрасная ситха, не уклоняться от поединка, необходимые составляющие, как в должной алхимической смеси. Терн пожал плечами, шипы колыхнулись. Слова и символы Метарксарберус. Спор очень давний, и нескончаемый. Конечно, людям хочется видеть зримое воплощение своего успеха, силу, преклонения других, страх. «Поджимание хвоста. Но мудрому достаточно иного». «Ага. Мудрец свободен даже в тюрьме», — насмешливо процитировала Ситха. Тхус остался каменно спокоен. «Не вижу смысла спорить, честное слово. Убеждают не слова, а дела. Да простится мне эта банальность. Быть может, глядя на меня, ты наис поймешь, что не права». «Тоже мне ходячий склад добродетелей», — немедленно вскинула Ситха. Тебя послушать, уши завянут. Никакого проповедника не потребуется, чтобы навеки отвратить от всего, что ты тут нам втолковывал. «Прости меня», — коротко отозвался Тёрн. «Я не хотел никому ничего втолковывать, не хотел никого ни в чем убеждать насильно». «Стойте», — вмешался Крайон. Многодостойный, что это там? И не стоит ли нам укрыться, пока не поздно?» Путники давно свернули с торной дороги, пробираясь окольными тропами. Хус признался, что не в силах столь часто накидывать заклятие невидимости. Сейчас узкая стежка, пропетляв по светлым увалам, вывела их на край обширного поля. За разлившимся жёлтым морем виднелись крыши из тёмного тёса. А навстречу отряду, обхватив руками огромный выпеченный живот, бежала, или вернее сказать, как могла, быстро ковыляла, молодая женщина в расшитом платке замужней и широкой до пят коричневой запалённой юбки с золотой каймою. Она то и дело оглядывалась, глухо стонала, покачивалась и вновь бежала. Где-то в отдалении слышался гневный гул многих голосов, вроде как стучали топоры. «Мэтр Крайон, прошу тебя, оставайся здесь», — коротко бросил Тёрн. «Мэтр Ксарберус, потребуется ваша помощь». «Какая?» — вскинулся алхимик. «Сумка моя пуста еще с храма Феникса, а этой селянке вот-вот пора рожать». «Уж не думаешь ли ты, Тхус, что мне следует принимать ребенка? «Этого ребенка может, и следует». По лицу тёрно прошла гримаса боли, вновь колыхнулись шипы на плечах. На самом краю поля ноги у несчастной окончательно подкосились. Глухо охнув, она осела, глаза закатились. Тхус одним движением оказался рядом. Чуть помедлив к нему присоединилась гончая. Крайон, Ситха и Алхимик остались в зарослях. «Ногу ей придержи!» Спокойно бросил Тёрн. «Да, согни в колени. Упри. Вот так. Наклонись вперед, милая. Это уже кроженицы. Давай». Глубоко вдохнула, напряглась, толкнула. Ситха услыхала странный хлюпающий звук. Женщина больше не кричала и даже не охала. Она словно впала в глубокое беспамятство. А затем свистящее шипение, шелестение, шорох, словно огромное насекомое перебирает жвалами или конечностями, трутся друг от друга хитиновые чешуйки. Мэтр не сдержался, высунулся и тотчас отпрянул, завопив от ужаса. Меж широко разведённых ног роженицы в луже крови барахталось жуткое существо, агатово-блестяще чёрное, мокрое, с головкой нормального ребёнка. Но прорезь рта протянулась от уха до уха, усаженная десятками тёмных, словно гнилых от рождения зубов. Тонкие красноватые ручки тоже человеческие, Однако нижняя часть торса больше напоминала брюшко насекомого, разделённое на сегменты, прикрытое жесткими даже на вид пластинками, находящими друг на друга, словно броня. Из-под них высовывались рудиментарные ножки, почти как у гусеницы, шевелящиеся, дергающиеся, то выскакивающие прыгунами-ушанами наружу, то втягивающиеся обратно. Но глазки, едва открывшиеся, еще бессмысленные, Удивленно таращились совершенно, как у любого другого младенца. «На ловца и зверь бежит», — услыхала ситха бормотания к Стоя на коленях, Терн поднял окровавленное, шипящее, посвистывающее существо, словно самого обычного новорожденного, пристально вгляделся в серые, вдруг широко раскрывшиеся глазенки. «Дети гнили, негромко проговорил Тхус, непонятно к кому обращаясь. Тельце младенца задергалось. Заскрипели, наползая друг на друга хитиновые пластины. Усаженный острыми зубами рот распахнулся, существо яростно зашипело. Гончая непроизвольно отдернулась, не в силах сдержать омерзения, хотя, казалось бы, в некрополисе навидалось всего. Оттерно, осторожно, словно боясь причинить боль, положил несчастное создание на наземь, рядом с бесчувственной матерью, наклонился, коснувшись губами лба. «Освобождаю тебя!» произнёс Тхус, обращаясь, казалось, к одним только глазам, последним, что оставалось человеческого в новорожденном. Пальцы терно пробежались вдоль посоха, и вновь ситхе показалось, что она слышит мелодию, тонкую, непоразимо печальную, но светлую и исполненную надежды, что там, за великим рубежом, душу ждет нечто иное, нежели просто черное забвение, неотличимое от полного исчезновения, во что верят неверящие в богов. Затрещали, лопаясь хитиновые чешуйки. Заскрежетали игольчато острые зубы. Тело младенца забилось в конвульсиях. Одни лишь глаза закрылись спокойно, медленно, и последний взгляд, готова была поклясться ситха, был исполнен благодарности, какой, конечно же, никогда не увидеть в глазах только что родившегося. Все. Теран поднялся, бережно положил трупик. Зашевелилась и застонала женщина. «Мэтр Ксарберус!» Стали в голосе Тхуса хватило бы на целую терцию. Дайте ей денег, сколько возможно. Ей надо отсюда уходить и немедленно. Какое нам дело? Начала была Ситха и осеклась, наткнувшись на ледяной взгляд Терна. Больше она ничего говорить не рискнула. Не рискнул возразить и алхимик, молча без пререканий, извлек из поясной цепи увесистый кожаный мешочек. Не нуждаясь в дальнейших пануканиях, Ксарберус всунул в судорожно сжавшийся кулак роженицы несколько увесистых круглишей добрых нафсинайских динаров с рунами высокого аркана. Напоследок Тхус поворожил, поводил посохом надлежащий. Воздух чуть задрожал, словно над невидимым костром. Теперь ее не скоро найдут. Отдуваясь Стерн тяжело опирался на посох. А это? Гунча осторожно кивнула на оставшееся лежать маленькое тело. «Сожжем?» «Сожжем», — кивнул Тхус. «Поможем душе освободиться!» «Ох уж этим нет Тхусовы верования!» Ситха была скривилась, тотчас, впрочем, осёкшись, стоило ей заметить взгляд к района. Демон, судя по всему, весьма одобрял идею огненного погребения. Как ни странно, деятельное участие принял Ксарберус, даже помогая собирать хворост для растопки и таскать сушнины. И еще долго никто не решался заговорить с мрачно смотревшим в землю терном. За спинами отряда к беззаботному летнему небу медленно ползли клубы странного черно-желтого дыма. Тхус и его спутники огибали деревню по широкой дуге, углубившись в безлюдные леса. Когда они уже почти вернулись обратно к придорожным тропинкам, тянувшимся вдоль главного тракта, алхимик вдруг приостановился, совершенно по-собачьи принявшись принюхиваться. «Гниль?» — уверенно бросил он. «Там, где ты, Тёрн!» Тхус не дослушал, резко повернул назад, и вновь ему никто не возразил, даже ситха. На сей раз они ломились напрямик, почти не скрываясь. «Однако порезвилась же тут эта ваша гниль!» — мрачно заметил краен, едва на село открылся широкий вид. «Да так, что я подобного никогда и не встречал!» Ксарберус в изумлении схватился за собственный подбородок. «Неужели никого не осталось?» — тихонько спросила гончая Утхуса. Что касается ситхи и самого Терна, то они ничего не сказали. Мэтр Крайон громко всхлипнул, утирая катящиеся слезы, крупные, словно капли тяжелого ливня. Ситха же просто застыла, превратившись в изваяние. «Некогда здесь было село, немалое и зажиточное». Оно владело обширными пастбищами, поднимавшимися высоко в горы. Здесь собирали пчелиные борти, варили пиво, сеяли ячмень и овес, стригли шерсть, добывали пушного зверя. Все это оборвалось в единый миг. Зловонные воронки от пустул, еще сочащиеся желтым гноем, словно лопнувшие язвы. Кое-где над ямищами курится желтоватый же дымок, плетни и заборы повалены, стоптаны в щепу, Подточенные тысячами острых жвал рухнули стены. Распялившись, словно не спавшие выводок на сетке, опустились крыши. Пустые, вырванные с корнем двери и окна, где их случайно пощадил обвал. И нигде ничего живого, только отдельные темные пятна, кровь, смешанная с грязью и пылью, да жалко торчащие лохмотья, затвердевшие отспекшейся крови. Пустой тракт вбегал в припечатанное смертью село, Корчился от боли и запаха растерзанных. Дорога вымерла тоже. Ни одного путника от равнинного горизонта впереди и до самых гор, что за спиной. «Так...» Голосом пустым, словно глиняная корчага без воды, проговорил Ксарберус, утирая внезапно проступивший пот. «Вот, значит, оно как теперь...» «Вы удивлены, мэтр?» Терн опустился на одно колено, что-то шепча. Ситха подумала, что, наверное, тоже возносит поминальное слово, как и в тот раз, когда она рассказывала о судьбе собственной ветви. Удивлен, К ухватила честности честности не строить сейчас всезнайку. «Первый раз такое вижу, друзья мои, первый раз!» Демон, не скрываясь, плакал, шумно сморкаясь и пытаясь утирать нос чешуйчатой ладонью. Стая не оцепенела, губы ее беззвучно шевелились. Антрацитовые глаза замерли, словно прикованные к страшному зрелищу. «Сколько же здесь гнойников?» — бормотал алхимик, хватаясь за стелу и восковую дощечку. «Два десятка. Нет, три. Надо все сосчитать, нанести на план». «Сорок три», — бесцветным голосом сообщил Тёрн. «Можете не трудиться, уважаемый доктор». «Такие концентрации не наблюдались нигде и никогда». «Гниль наступает, доктор. Вы мне рассказывали о естественных причинах». «Бывает, что естественные причины оказываются куда разрушительнее всех порожденных волей разумных». Отперся к Сарберус, но как-то не слишком уверенно. Терн решительно поднялся с колена, вскинул посох, словно готовясь к поединку, и шагнул за незримую черту. Вокруг его ступней взвелись бледно-желтоватые струйки. Усаженные шипами кулаки сжались, отполированное дерево с шипением разрезало пропитанные едко кислым запахом воздух, и спутники тхуса попятились. Их словно толкнула в грудь невидимая ладонь. Ситха заметила, как сузились глаза Ксарберуса. Тяжкий скрип, еще один, другой. Бревна подгрызенных, осевших домов медленно отрывались от земли, трещали, ломались, сбиваясь в огромную, плавающую над поверхностью груду, чудовищное гнездо исполинской птицы. С бревен текли вниз желтоватые струйки, словно высушенный до хруста почти невесомый песок. «Какая ж селище! услыхала ситха потрясенный шепот Ксарберуса. Тхус с яростью крестил воздух бешено крутящимся посохом. К спутникам он стоял спиной, и хорошо, вряд ли кто решился бы сейчас взглянуть ему в лицо. Зашипела и затрещало, По торжественно вращающейся груди побежали первые змейки огня. Тхус резко замер, одним движением уронив руки. Брёвна с грохотом рухнули, раскатываясь окрест. Зараженная земля дружно полыхнула, словно покрытая сухой соломой. Огонь с жадностью набросился даже на остатки желтого гноя, пожирая все на своем пути. Тёрн повернулся к остальной четверке, тяжело оперся на посох. Неведомым образом нанесенный на щеку клановый знак Моры налился темной кровью. «Воды!» — пугающе четко вымолвил Тхус, прежде чем повалиться. Перед ними поднималась стена очищающего пламени. Земля спечется от жара, но потом ветры развеют белый пепел. Дожди примутся за долгий труд. Влага с вечным неизбывным упорством станет пробиваться в глубину к остаткам случайно уцелевших корней, И рано или поздно на месте пепелища, огнем, очищенной раны, поднимется новая живая поросль. Стая не первой оказалась возле распростертого терна, не дрогнувшей рукой прижала к губам горлышко фляги. Светлые струйки покатились по крутой скуле, смывая густую застывшую кровь. Знак моры ярко пылал, и спор сочилась алая. «Прошу прощения, достославное. Крайон бухнулся на колени рядом с гончей. «Но его надо...» «Его надо выдернуть», — резко бросил алхимик. «Слишком далеко ушел. Ах, семь зверей всемогущих нет у меня подходящего эликсира». Обойдемся без него». Крайон даже забыл о многомудрых и недостойном. Демон нагнулся, широко раскрывая пасть, зажмурился и дохнул самым настоящим пламенем. Подобно тому, что гудела в полусотне шагов над останками погибшей деревни. Тхуса выгнула дугой. Тело забилось, шипы вовсю царапали землю, но глаза тёрно открылись. «Никогда больше так не делай», — услышала ситха шёпот бывшей гончей. «Никогда больше так не делай», — без усмешки повторил и Ксарберус. «Ты, тёрн, сам не ведаешь предела своей силы. Видел бы ты себя со стороны». «Что я сделал?» Едва шевельнулись посеревшие губы. «Ты не знаешь?» Алхимик даже отшатнулся. Похоже, действительно испугался. «Вон, гляди, если силы есть!» Тхуз глядеть не стал. Смежил веки, откинулся. Гончая вздрогнула, но тревожилась она зря. Грудь терно-мерно вздымалась и опускалась. Он спал мертвым сном. На пепелище они провели весь остаток дня, всю ночь, весь день следующий. Разумеется, убравшись подальше от тракта. а по его натянувшейся струне уже понеслись и к горам, и к морю, самые что ни на есть черные вести. Ксарберус вместе со стаянией ни на шаг не отходил от Тёрна. Как и гончая, сидел рядом, держа хуса за мощное запястье, напряженно вглядывался в закрытые глаза, словно искал одному ему видимые признаки чего-то неведомого. А Тёрн, пробудившись, о случившемся ничего не помнил. «Совсем-совсем ничего». Свернув с тракта, прикрывшись редкой лесной завесой, пятеро пробирались на запад, к славному граду Фиану, где алхимик намеревался пополнить запас снадобий. И Гонча, и Демон, и даже Нейс, все время от времени, не удержавшись, начинали приставать к Тхусу с расспросами об устроенном им кострище. Терн лишь вздыхал, разводя руками, и терпеливо отвечал, что, мол, он бы и рад все объяснить, но не может, при самом горячем своем желании. И только Ксарберус ни о чем не расспрашивал и словно бы даже сторонился от Хуса. Приближался Фиан. Мэтр Крайон вновь обрел способность болтать без умолку, то и дело принимаясь, декламировать стихи собственного сочинения. Он уже и думать забыл о небывалом прорыве гнили, о невероятной магии Терна. Демон словно не замечал насупленного неразговорчивого алхимика, замкнувшуюся в стайне с преувеличенным равнодушием озиравшую окрестности Ситху. Кравшийся за ними некто, словно бы оставил свои попытки, более не приближаясь. Без особых происшествий успешно избегнув чужих взглядов, путники добрались до окрестности Фиана. Повеяло близким морем, ветер сменился, став прохладным и влажным, раскалившиеся небеса заткал благословенный ковер слоистых облаков. Город со стороны походил на ежа, подошедшего на пицце. Рукав речной дельты исчезал в забранных толстыми решетками тоннелях. Над ними возвышались сложенные из разных сортов камня, башни и стены. На протяжении долгой истории Фиана его укрепляли как могли и чем могли. Почти несокрушимый гранит, вырезанный огромными блоками, от каких отскочит любой таран, чередовался с крупными краснокирпичными заплатами и слоями белого камня из недальних карьеров. Через речные протоки людская воля перебросила множество узких мостов. Едва проедет одна телега. По иным можно было только въехать в город, по иным только выехать. За зубчатыми стенами поднимались плотно прижавшиеся боками друг к другу черепичные крыши. Тоже понятно. Соломенные вспыхнут от первой же зажигательной стрелы, вздумай враг осадить крепость. Земли вокруг фиана, сплошь заселенные и возделанные, отряду тёрно пришлось одолевать большей частью ночами. Слишком уж многолюдно сделалось не только на дорогах, но и вокруг них. «Вот что, други дорогие!» — кряхтяк Сарберус сбросил с плеч мешок. «Вы нас тут подождите, а мы с почтенным Терном...» — он подмигнул Тхусу. «В город прогуляемся!» «С Тхусом? Это еще зачем?» — подозрительно осведомилась Ситха. «И почему мне с вами нельзя? Терн, ты толковал что-то о здешних наемных торциях!» «Успеешь еще!» — сварливо отрезал алхимик. «Нам тут задерживаться нечего!» Сами видели, что с гнилью у границы творилось. «Какая связь, досточтимый доктор? Больше мы прорывов не встретили». «Прямая, мой дорогой тхус. Ты меня убедил, должен признаться. Необъяснимое притяжение или сродство гнили с нами для меня уже неоспоримо, поэтому особенно необходимо пополнить не только запасы хм, расхожего, но и сварить кое-что особенное. Мне потребуется твоя помощь, любезный мой адепт беззвучной арфы». Всегда готов оказать услугу. Слегка поклонился Тхус. Раз готов, то нечего и разговоры разводить. Постойте, погодите. Не выдержал останови. Где вас искать? Насколько вы вообще уходите? Если все пройдет хорошо, то на третье утро, считая от сегодняшнего, безмятежно откликнулся алхимик. Понимаю, понимаю, скучно сидеть в чаще, но быстрее нам не справиться. У многомудрого Метра здесь еще одна лаборатория. С уважением осведомился демон. «У многомудрого Метра тут компаньоны. Это надежнее», — отрезал Ксарберус. «Ждите нас тут, никуда не уходите, с места не сходите, понятно? Мне не досуг вас потом разыскивать по местным перелескам». «Вы, Стайни Нейс, не вцепитесь друг другу в глотке, Потом хоть поубивайтесь, а пока вы мне обе нужны живые. Второй храм Феникса как бы не обошелся нам еще дороже первого». «Ты, мэтр присматривайся за нашими красотками, чтобы волосы не повыдергали!» «Мы вернемся. Тёрн обращался ко всем, несмотря на умоляющий взгляд бывшей гончей. «Считайте это отдыхом! Полагаюсь на тебя, мэтр Крайон!»